Издательство «Книгиум» представляет Игорь Ман Сто главных правил жизни и бизнеса. Жизнь. Автоправила. Правила дорожного движения знать надо, неважно пассажир вы, пешеход или водитель. Вы всегда будете помнить свою первую машину. Мне повезло, это сразу же была иномарка, да еще в комплектации люкс. Но столько, сколько я намучился с тогда уже украинской «Таврией», я не мучался больше никогда ни с одной другой машиной. Меня только утешал факт, что моя «Таврия» попала в Книгу рекордов Гиннесса как единственная машина в мире в комплектации «Люкс» стоимостью менее трех долларов США. Мне повезло, я не болею машинами, хотя вырос в Тольятти, практику проходил на ВАЗе и даже поучаствовал в сборке нескольких сотен машин. Работал я очень ответственно, за сделанное мне не стыдно. У меня нет страсти к крутым и навороченным тачкам. У меня довольно скромная машина, ей почти 10 лет. Личная машина на моих глазах становится ненужной. Сначала у нас в семье их было три, потом две, сейчас одна. Не было бы у нас дачи, не было бы и ее. Говорят, если знаешь свои страхи, это уже половина победы. Вождение машины с правым рулем — это самый большой стресс для меня. На втором месте — езда в центре незнакомого мне большого города за рубежом. На третьем — страх заснуть за рулем. Я один раз отключился за рулем на пару секунд. Не знаю, каким образом все закончилось благополучно, но теперь точно знаю. За рулем я не усну. Кстати, уснул я по пути из Вены в Будапешт, слушая аудиокнигу на английском. После этого я аудиокниги за рулем не слушаю. Я не лихач, у меня спокойная манера вождения. Написано 60, еду 60, ну 65. Подопрут сзади или покажут поворотникам обгон, легко уступлю дорогу. Женщина за рулем меня не раздражает. Я встречал женщин-водителей, которые все стереотипы разбивают. Кстати, считаю, что клеить знак туфельку — хорошая идея, Так окружающим еще проще продемонстрировать на дороге, что они джентльмены. Почему за границей меньше ДТП? Мне кажется, там больше уважения к своей и чужим жизням, ну и к закону, конечно. Работая в Австрии, я спрашивал местных коллег, можно ли отболтаться или откупиться, если нарушил правила. Ответ был нет. Вот бы у нас так. Хотя бы пару раз в Австрии меня отпускали, просто сделав предупреждение за невключенный днем ближний свет. Меня раздражают три категории водителей — автохамы, экстремалы-гонщики и водители тормоза, которые едут 40, когда можно ехать 60, и при этом дорогу не уступают, а удивляют те, кто делает из своей машины колонку на колесах. Тем, кто на мотоциклах, не надо глушить нас своими движками. Среди всех современных изобретений, делающих жизнь водителя проще, в порядке убывания важности поставлю следующее. Коробка-автомат, навигатор, кондиционер, автопилот и Apple Music в машине. Когда я начинал ездить, ничего этого не было. Права я не покупал, хотя в те времена можно было, но проявил смекалку, когда при сдаче экстерном меня заваливали уже в третий раз. Это тема для отдельной истории. Когда-нибудь. В ДТП я бывал, к счастью, в мелких. 80% из них случились из-за моей манеры, точнее неумения ездить задним ходом. 20% из-за снега. Теперь я очень внимательно езжу задним ходом и предельно внимателен зимой. Умеешь парковаться, ты ас. Я видел, как паркуются парижане. Там ас практически каждый. Я почти ас. У меня есть бессрочные австрийские автоправа. Я три года жил и работал в Вене, но я получил наши международные. Это как предъявить российский паспорт. Гордишься ты им или стыдишься? После Олимпиады в Сочи и Чемпионата мира по футболу в России я говорю с гордостью «I'm from Russia». Я верю, что в нашу жизнь войдет машина без водителя, но сяду я в нее с большой опаской. Баланс жизни Мы начинаем балансировать колеса автомобиля, как только машину начинает колбасить. Почему мы не делаем это с жизнью, не чувствуем вибраций? Лучшее, что придумано для баланса жизни – колесо жизни. В него, как правило, включают восемь сфер – здоровье, финансы, карьера, личностный рост, духовность, отдых, отношения, семья. Есть отличное приложение Life Will, где за 5 минут, 10, если будете много думать, вы сможете оценить, насколько хорошо сбалансирована ваша жизнь. Здесь оценка делается по восьми направлениям: деньги, отношения, яркость жизни, саморазвитие, вещи, семья и друзья, здоровье, карьера. Подсчитать свое счастье еще никогда не было так просто. Один мой партнер делает оценку своей жизни в этом приложении каждый понедельник. Это круто. Чтобы жить хорошо сбалансированной жизнью, нужно сначала не ошибиться с направлениями, а потом с приоритетами. Давайте я перечислю все важные направления. Я постарался собрать их в могучие кучки. Вера, волонтерство, здоровье, ЗОЖ, фитнес, спорт. Образование, самообразование, творчество. Цель – икигай, спор с кем-либо или с самим собой, след в жизни. Карьера, работа, бизнес, доход, вклады. Домашний уют, любимый человек, семья, дети, друзья, любимый питомец. Выходные, отдых, путешествия, развлечения, хобби. Думаю, я ничего важного не забыл. Помните, с направлениями как с шариками у жонглера. Больше шариков – сложнее жонглировать. Фокус никто не отменял и здесь. А приоритеты – это очень личные. Тут вам не поможет никто, кроме вас. И, возможно, хорошего коуча. Лучший способ добиться баланса жизни – это правильно планировать каждый год своей жизни. Я это делаю ежегодно с 2005 года. Об одном жалею – нужно было начать раньше. Золотые годы максимальной производительности у каждого свои, но заклинаю, не откладывайте ничего на «после 50». Свой пик производительности вы уже пройдете с 99-процентной вероятностью. Лучший способ планировать год – использовать ментальные карты. Я работаю в MindJet, MindManager. В ментальных картах выбрать направление и запланировать активности по каждому направлению проще простого. Сделали план, делайте и годовой отчет. Так вы будете знать, что из запланированного вы сделали. Очень хорошая привычка делать такое в конце декабря. Каждый год нужно поднимать планку, прокачивать новые направления, добиваться лучших результатов. Быть счастливым просто, нужно правильно собрать свое колесо и постоянно его балансировать. Благодарность В Индии есть поговорка «Шестеро не помнят тех, кто помогал им раньше – ученик учителя, женатый сын – мать, разлюбивший муж – жену, достигший цели – помощника, выбравшийся из чаще проводника, больной – врача». У них шестеро, а в нашей стране, кажется, вообще благодарных нет. Говорить другим спасибо – это не мелочь. Кашу маслом не испортишь, а коммуникации и письменные, и устные не испортить волшебным словом «спасибо». Добавляйте его в разговоре по телефону, в личных беседах, в переписке, в электронной почте и при общении в социальных сетях. Я для этого использую специальные МОДЗИ, две сложенные вместе ладони. Сделайте «спасибо» привычкой. Произносите это слово каждый раз, когда есть повод. Скажем, ваш персональный KPI может быть 10 «спасибо» в день, потом повышаете планку. Чтобы сказать слово «спасибо», уходит 0,91 секунды. Я засекал с помощью секундомера. Без комментариев, даже если у вас на это уйдет 1,34 секунды. Важно не только, насколько часто вы говорите «спасибо», но и как вы это делаете. «Спасибо» можно сказать по-разному. Лучше искренне, с паузами, с акцентом «спасибо» или «блин, спасибо тебе огромное». Это эмоциональнее, чем просто сухое спасибо сквозь сжатые губы. Рукопожатие, поклон, улыбка, поцелуй и или объятие, если приемлемо, катализаторы искренней благодарности. Вопрос «Спасибо большое, я чем-то могу помочь вам», ее мультипликатор. Синонимы «Спасибо», применяйте по ситуации «Благодарю», «Я вам признателен», «Я ваш должник». Я вам обязан, вы меня выручили, спасли. Моя благодарность, спасибочки, спасибки, мерси, сенкью, грасиас, дякую. Для тех, кто не знал, я родился в Одессе, премного благодарен, благодарствую. Услышал в Ташкенте, не забуду никогда. Шар нашей благодарности будет кататься по коридору вашей любезности. Другие, более материальные способы сказать спасибо: усилители этого волшебного слова. Букет цветов, хорошая книга или фотоальбом, бутылка отличного вина, сертификат, коробка конфет, корзинка с фруктами, милая открытка или записка от руки, диплом, настенный напиток в баре, подарок в коллекцию, поездка куда-то отгул. Продолжите список. Не забывайте говорить спасибо тому, кто вам помог. Это запоминается, как и то, что вы спасибо не сказали. А вам это надо. Спасибо ⁇ это валюта долгосрочных отношений. За умением говорить спасибо тенью стоит умение быть благодарным. Научитесь быть благодарным, равно благородным человеком. Это, как говорится, плюс один в карму. И просто правильно. Индусы подтвердят. В ногу со временем. Сегодня отстать от других стало в разы проще. Месяц безделия или отсутствие учебы, и ты на обочине. Чтобы идти в ногу со временем, я делаю и вам рекомендую следующее. Читать. Читать по своей теме нужно как можно больше. Я считаю, что гигиенический минимум для профессионала 52 книги в год, а лучше 104. Как столько читать, смотрите книгу «Читай». Мониторить тренды. Если ты в какой-то теме, то должен знать все ее тренды. Как-то я услышал хорошую фразу, если ты узнал о тренде, значит уже поздно. Лучше поздно, чем никогда, это точно не про тренды. Мониторить конкурентов. Я приглядываю за своими прямыми и косвенными конкурентами, и книги их читаю, и соцсети, и когда понимаю, что конкурент уже не заставляет меня ускоряться, отписываюсь. Новые термины. У меня есть хорошая привычка, я занимаюсь разными темами. Маркетинг, личный маркетинг, клиентоориентированность, продажи, личная эффективность, номер один. И когда я встречаю новый для себя термин, тут же смотрю в Яндексе, у меня это основной поисковик, что он означает. Если слово «полезное», я его запоминаю, активно использую, нет, забываю. Общаться с экспертами. Общение с мастерами своего дела, профессионалами, экспертами, пожалуй, лучший способ быть в теме. Иногда это больно. Ты понимаешь, что знаешь только то, что ничего не знаешь, но это полезная боль. Осознал незнание, подтянул тему. Конференции и другие учебные ивенты. Тут многое зависит от организаторов, кого они пригласят, и от спикеров, в какой форме они будут. Взять тут можно много, разные темы и спикеры, интересные вопросы из зала, дискуссии, но только если звезды сложатся. Делать новые проекты. Каждый год я, сам или с партнером, партнерами, начинаю новый проект. Тогда не то, что идти в ногу со временем, его время обгонять приходится. Лучший способ выйти из зоны комфорта и не отставать – делать новые проекты. Не все выстрелят, но каждый и тонизирует. Консалтинг. Будучи консультантом, ты просто обязан быть в курсе всего и, в частности, последних событий, иначе с тобой и работать не начнут и рекомендовать не будут. Брать новые темы. И еще один способ идти в ногу со временем – брать новые темы и копать их вшире вглубь. Только в прошлом году я начал две новые для себя темы. Это очень сложно, но для развития необходимо. И, наконец, нужно следить за собой. Я уже понял, в здоровом теле здоровый мозг. Вежливость. Вежливость или ее отсутствие, а значит грубость, невоспитанность, это ваш выбор. Чтобы быть базово вежливым, хватит пяти слов. Извините, спасибо. «Пожалуйста», «Здравствуйте», «До свидания», «Добавляйте эмоции», «Благодарю» вместо «Спасибо», «Доброе утро» вместо «Здравствуйте», «Был рад помочь» вместо «Пожалуйста». Вежливости много не бывает. Вежливо можно и нужно быть всегда и везде. Дома, на работе, в ресторане, в общественных местах. Больше вежливости женщинам, детям и пожилым. Свои правила вежливости есть везде. В переговорах, при переписке по электронной почте, например, не обязательно отвечать на все полученные письма, и в мессенджерах. При разговоре по телефону трубку брать тоже не обязательно. В общественных местах не разговаривать по телефону громко и долго, и в общественном транспорте уступать место тем, кому нужно. Изучите их, следуйте им. Вежливые люди спокойные люди. Язык жестов еще один усилитель вежливости. Например, попробуйте сказать спасибо, чуть наклониться и приложить сложенные руки к груди. Видите? Чувствуете разницу? Вежливость – это когда по жизни. Вежливые люди не матерятся. Пунктуальность – это тоже вежливость. Улыбка – это приправа блюда вежливость. Улыбайтесь. Молчание – золото и здесь. Предлагайте помощь. Помогайте, благодарите, сказать спасибо меньше секунды, время на это должно найтись всегда. Вежливость заразительна, вы вежливы, другие вежливы, хотя агрессия передается быстрее. Все начинается с родителей, а для ваших детей вежливость начинается с вас. Вежливый бизнес нравится клиентам больше, и бизнесов таких мало. Хватит вам этих двух причин, чтобы стать вежливым бизнесом. ВОСТРЕБОВАННОСТЬ Быть молодым и успешным – половина дела. А вы попробуете остаться успешным, когда вам на пятки начнут наступать другие, более молодые, амбициозные и успешные. Не бойтесь, это возможно. Просто следуйте этим рекомендациям и советам. Станьте номером один. Желательно не просто лучшим, а единственным. Это гарантия долгой востребованности. Если вы вспомнили анекдот про мышей и ежиков, сова-консультант советует клиентам-мышам «станьте ежиками, и вас никто трогать не будет», то зря. Алгоритм «Как стать номером один» прост, эффективен, проверен другими и описан в книге номер один. Не останавливайтесь на достигнутом, берите новые высоты, стали чемпионом города, берите область. Перецеливайтесь, стали номером один в боксе, идите в смешанные единоборства. Я, например, каждый год выпускаю минимум одну новую книгу или новый семинар на новые темы. Правильно делайте личный маркетинг. Тот, кто это делает, всегда обойдет того, кто личным маркетингом не занимается. Кого не знают, тот не востребован. Учитесь. Учитесь правильно и постоянно. Этого не делает почти никто, и это ваш гандикап перед другими. Признаюсь сейчас, я во многом выезжаю за счет этого. Занимайтесь долгопортом. Выбирая направление деятельности, берите то, которое будет жить долго. К темам долгожителям можно отнести личную эффективность, переговоры, продажи, мотивацию, лидерство. Спрос на них будет всегда. Не все, что сейчас в тренде, останется в тренде. Следите за трендами, возможностями и конкурентами, прямыми и косвенными. Тренды позволяют начать что-то новое, возможности не упустить свой шанс. Конкуренты держат в тонусе и позволяют позаимствовать у них что-то полезное. Нетворкинг. Связи решают многое и для вашей востребованности. Чем больше вы знаете полезных людей, и чем больше полезных людей знает вас, тем лучше. Занимайтесь нетворкингом, даже если вы интроверт. Партнертесь правильно. Хороший бизнес-партнер, особенно молодой и амбициозный, будет постоянно искрить идеями и инициативами, и вы с ним точно не заскучаете и будете востребованными, а ваш опыт будет отличным дополнением к новым стартапам. Правильно окружайтесь. Чем больше вокруг вас молодых специалистов и профессионалов, тем большему вы научитесь у них. Будьте в ресурсе. Следите за своей энергией, будьте в хорошей форме, будьте на драйве. Профессионал с потухшими глазами – не профессионал. Знаете, где вы находитесь на кривой жизненного цикла продукта? Да, каждый из нас продукт. Регулярно, минимум раз в год, делайте замер. Всегда находитесь в стадии роста, не заходите в фазу насыщения. Я еще раз признаюсь, какое-то правило откровений – я там бывал, там плохо да прибудет с вами востребованность. Движение вперед. Что заставляет человека постоянно двигаться вперед? У меня движков шесть. Семья, статус-кво, проекты, годовой план, следы и большой спор. Добавьте, если я что-то забыл. Семья. Родители, супруга, дети. Создать им хорошие условия для жизни. Давать поводы родителям гордиться тобой, поддерживать их, быть примером для детей, дать им хорошее образование. Статус-кво. Заняв позицию лидера в нескольких категориях ⁇ маркетинг, личное развитие, клиентоориентированность, я должен поддерживать статус-кво, удерживать свои позиции, поднимать планку, оставаться примером для подражания. Желающих занять место номер один ⁇ пруд-пруди. Молодых, бодрых, агрессивных порой наглых, это мотивирует. Проекты. Текущие проекты требуют рывков, идей, поддержки партнеров, иногда перезагрузки, случаются и форс-мажоры. Новые проекты требуют трезвой оценки и хорошего старта. Твои проекты, твоя визитная карточка и твой хлеб, а если все идет хорошо, то и с маслом. Годовые цели. Мои цели на год разноплановые и амбициозны. Их достижение, даже частичная мотиватор для меня. Каждый год я должен быть лучше, ярче, суперее. Кстати, я не только планирую годовые цели, но и постоянно в конце года подвожу итоги, публично, пишу о результатах в соцсетях. Многие начали следовать этому примеру, и они молодцы. Следы хочется как можно больше оставить после себя. Что именно, проверяйте. «Дети», «Дом», «Дерево», «Наследство», «Подвиг», «Рекорд», «Открытие», «Бизнес», «Продукт», «Ученики», «Творчество», «Книги» в том числе. Большой спор. Четыре года кряду я спорю с приятелем по-крупному. Написать шесть книг за год, написал, прочитать 365 деловых книг за год, прочел 553, набрать 100 тысяч подписчиков в Инстаграме, ныне запрещенном в РФ, за 8 месяцев без рекламы и накруток, смог сделать кубики пресса, проиграл. Спорьте с друзьями по-крупному и в долгую, отличный способ не заржаветь. Движение не предвидится, если не будет движков и энергии, следите за ее уровнем, вы должны знать, энергии с каждым годом все меньше, как и амбиций. Поэтому стартуйте раньше, стартуйте амбициознее, стартуйте по многим фронтам. Фокус — это хорошо, но только тогда, когда вы поймете, что это и есть ваша кигай, большая цель, которая заставляет выскакивать из кровати. Японцы говорят, что умереть надо молодым, причем как можно позже. Добавлю, нужно постараться сделать за это время как можно больше и хорошего. Начинайте, продолжайте, Не останавливайтесь. Джентльмены. Слово «джентльмен» после фильма «Джентльмены Гая Ричи» получило второе дыхание, и спасибо режиссеру за это. Один мой знакомый на бизнес-встречах всегда обращается к мужчинам «джентльмены». И знаете, это звучит уместно и благородно. Для меня «джентльмен» — Честный, порядочный человек, не обязательно мужчина, кстати, да и слово джентльвумен как-то не звучит, который уверен в себе, выглядит отлично и также себя ведет. У него доброе сердце и чистая душа. Он олицетворение хороших манер, никогда не совершит сомнительного поступка, хранит секреты, не сплетничает, не хвастается и всегда держит данное слово. Многие вещи, которые всегда делали джентльмены, уже не актуальны. Например, очень редко можно увидеть джентльмена, который целует руку даме или открывает для нее дверь кареты, зачеркнуто, машины. Но есть и вечные ценности. Джентльмен всегда вежлив с женщинами и детьми. Он открывает двери дамам и пропускает их вперед. Лифт исключение. Первым в него входит мужчина. Джентльмен всегда пунктуален. Точка. он знает, как вести себя за столом, джентльмен платит, он тактичен, уважает чужие границы и правила, он никогда и ни на что не жалуется, у него грамотная письменная и устная речь. Джентльмен не грубит, не матерится, всегда вежлив. Слова «спасибо» и «пожалуйста» или их более джентльменские аналоги, например, «благодарю» или «буду признателен» естественны для него. Он не перебивает собеседника, он умеет слушать, Джентльмен не сноб, сноб равно неблагородный. Джентльменов мало, и если бы мы отдельно от Дня мужчин 19 ноября праздновали День джентльмена, то увидели бы разницу, поздравлять, увы, было бы почти некого. Не каждый мужчина в нашей стране джентльмен. Я в своей жизни всего три раза встречал настоящего джентльмена в России, был сильно впечатлен и помню общение с ними до сих пор. Быть или не быть джентльменом – это выбор каждого мужчины. Мужчин джентльменами делают настоящие дамы, другие джентльмены, приличное общество и воспитанная семья. Могут помочь книги и курсы. Вот почему джентльменов так мало. Я бы предложил преподавать джентльменство в школах и вузах. Наука несложная, просто нужно больше практики. Мне кажется, это сильно изменило бы нашу страну в лучшую сторону. Не сразу, но изменило бы. И отвечен вопрос, который у вас наверняка возник. Нет, я не считаю себя джентльменом, но я учусь и стараюсь. Добрососедство. 90% россиян живут в многоквартирных домах. Каждый, думаю, хотел бы, чтобы соседи соблюдали правила приличия, но начинать надо с себя. Все хотят жить, как в Европе, но ведут себя совсем не по-европейски. Простая улыбка и фразы «доброе утро», «день», «вечер» сделают день вашего соседа, да и ваш. Правила хороших манер стоит использовать не только для взаимодействия с начальником и коллегами, они отлично работают и в общении с соседями. Питомцы. У воспитанных хозяев – воспитанные питомцы. Убирайте за ними, следите, чтобы они вели себя тихо. Дети. Дети – счастье, но когда они воспитанные и тихие. Плач маленького ребенка – форс-мажор. Объясните детям основные правила – тишина, чистота, уважение. Показывайте пример. Тишина. По закону нельзя шуметь с 11 вечера до 7 утра. Но лучше не шуметь вообще. Хотите громкой музыки? Используйте наушники. Будут у вас праздник и гости, предупредите соседей. Просите соседей соблюдать режим тишины. Просто поговорите с ними. Это, как правило, помогает. Курение. Бросайте курить. Это вредно, опасно. Курение – причина пожаров и раздражает не курящих, а курки, мусор, дым. Молодежи, которая шумит, матерится или бросает мусор, окурки, бутылки, я делаю спокойным тоном замечания, прошу не шуметь, не кидать окурки, не оставлять грязь после себя. Работает в 90% случаев. Если что, всегда есть полиция и участковый. Сохраните его телефон на всякий случай. Мусор. Не мусорьте сами. Подберите валяющийся мелкий мусор, бумажка, стаканчик из-под кофе. Я это делаю всегда. Говорят, что чисто там, где не сорят, там, где убирают быстро, тоже не грязно. Не молчите о крупном мусоре, чего только не выносят из квартир и не выкладывают на лестничные проходы неадекватные люди. Позвоните в УК, управляющую компанию. Я прошу вынести крупногабаритный мусор нашего дворника и даю ему небольшие чаевые. Прочитайте в интернете про теорию разбитых окон, Грязь и разруха быстро притягивают разруху и грязь, и теория быстро становится практикой. Машина. Парковаться надо не так, чтобы было удобно тебе, а так, чтобы было комфортно другим, мамам с колясками, другим автовладельцам. Не газуем и не шумим под окнами соседей. Дом — это не только квартира, это площадка, лифт, входная зона, придомовая территория, и везде стоит вести себя как приличный человек. «Бомжи. Тяжелый случай. Я понимаю ситуацию этих несчастных людей, но не хочу, чтобы они пугали мою семью и разводили антисанитарию. Я твердо прошу их выйти из подъезда. Они слушаются. Я нарвался на агрессию только один раз, но их коса нашла на мой камень». «Многие мечтают о собственном доме, где будут чистота, уют и порядок. Так начинайте тренироваться на своем многоквартирном доме». И соседей приучайте, не молчите, показывайте пример, так и заживем. А когда вы сможете переехать за город, в свой дом или таунхаус, изменится мало, хорошим соседом нужно быть и там. Доверие. Для любого продавца, менеджера, консультанта, эксперта, фрилансера, да для любого человека во многих ситуациях доверие — это все. Нет доверия, нет работы, нет контакта, нет желаемого. Доверие не появляется в раз, доверие нужно создавать, его можно оправдать или не оправдать, важно поддерживать. Создавать доверие долго и сложно, потерять доверие быстро и просто, вот бы наоборот. Или доверие есть, или его нет, если оно есть, у вас есть многое, может быть даже все, когда его нет и у вас ничего нет. Доверие — это нечто неосязаемое, но есть рычаги, которые помогут вам прокачивать то, что влияет на доверие. До встречи на вас работают репутация, ваши личные и ваши компании, рекомендации и отзывы. Важно, кто, когда, сколько и как тональности оттенки говорит о вас. На встрече созданию доверия помогают объединяющие моменты, первые впечатления, общение и ваш профессионализм. Объединяющие моменты — это хобби, земляки, спорт, книги. За них надо цепляться, ими надо пользоваться как плацдармом, захватить и развивать. Первые впечатления — их много и все важны. Пунктуальность — опаздывать нельзя. Улыбка — не умеешь улыбаться, забудь про доверие. Визитная карточка да — да-да. Язык жестов — дресс-код. По одежке встречают и сегодня. Вызываемые эмоции, вежливость, позитив, уверенность, подарок. Общение. Дошло до него, развиваем успех. Комплименты, аутентичность. Загляните в поисковик, это важно. Образование, речь, голос, подстройка, эмпатия, хорошие манеры, уважение, внутренняя уверенность, умение слушать и слышать. Профессионализм. Общение показывает ваш настоящий профессионализм или дилетантство. Укрепите возникшее во время общения доверие. Инструментов более чем достаточно. Системность и оригинальность мышления. блиц решения, когда вы на ходу выдаете нестандартные решения. Открытость. Горка. Термин команды. Ман черемных и партнеры. Мы всегда даем клиенту больше, чем он ожидал. Ожидает. Конфиденциальность. Честность. Умение признать ошибку или незнание чего-либо, давайте еще раз закрепим это, сегодня нет людей, которые знают все, умение держать слово. Доверие стоит дорого, недоверие стоит еще дороже, с вами просто никто не хочет дружить и работать. Инвестиции в себя. Когда меня спрашивают, во что надо инвестировать, в валюту, недвижимость, ценные бумаги, я отвечаю так. Инвестируйте в себя, точно получите самые большие дивиденды. Инвестировать в себя, значит инвестировать в образование, в семью, в здоровье, в лучшую физическую форму и внешний вид, в более благоприятные условия для жизни и впечатления. Инвестировать можно время, энергию и деньги, раи, возвратные инвестиции, от инвестиций в себя, больший доход, больше энергии, более качественно проведенное время. Образование. Это любые инвестиции в новые знания, в развитие новых навыков и компетенций. Навыков много. Только в книге номер один их 30. Знаний океан. Способов учиться — 19. Смотрите правила обучения. Ищите свои. Учитесь много, постоянно, разнообразно. И читайте книги. Начните с читай. Семья. В Москве на 100 браков больше 70 разводов. Обязательно инвестируйте в укрепление семьи. Семья сама не сохранится. Способов много. Отдых, внимание, подарки, романтика. Смотрите на другие крепкие семьи, учитесь у них. Инвестируйте в детей. Не стоит ждать от них стакана воды, но поводы для гордости за них у вас будут находиться часто. Отдавайте родителям, без комментариев. Здоровье, физическая форма и внешний вид. Здоровье – основа всего. Нет его, нет ничего. Хорошие врачи, регулярные чекапы, быстрое реагирование, если что. Форма – это регулярные тренировки, спорт и фитнес, массаж, нормальный вес, правильный режим дня, правильные привычки, здоровое питание. Помним, в здоровом теле здоровый дух и хорошее настроение. Вид. Людям нужно несколько секунд, чтобы оценить нас, поэтому стоит исправить зубы, сходить к косметологу, сделать пластику, шить одежду на заказ, покупать дорогие вещи и аксессуары. Более благоприятные условия жизни. Приятно и полезно на выходные выезжать в загородный дом или вообще жить в нем, купить квартиру мечты в экологически чистом районе, i Club вам в помощь, мы это умеем, как минимум приобрести очиститель воздуха или фильтры для воды. Впечатления. Новые или более яркие, необычный маршрут для вечерней прогулки, классный уикенд, замечательный отпуск, интересная командировка, возможностей моря. Сейчас можно попросить у друзей на день рождения не вещи, а впечатления. Скачайте приложение «100 вещей», которые нужно сделать до смерти. Вам точно будет чем заняться. Говорят, что нужно вкладывать 10% своего дохода в инвестиции, в создание пассивного дохода. Добавлю, еще 10% инвестируйте в себя. А если пока не получается, то я считаю, что 10% в себя – Важнее и прибыльнее, чем 10% пассивный доход. Не обижайте себя любимого. Вы у себя один такой. Командировки Когда-то я отвечал за регион Центральная Восточная Европа, Ближний Восток и Африка. Это почти 70 стран и буквально жил в самолетах. И сейчас я летаю часто. Надеюсь, мои советы от Heavy Тревелер будут полезны тем, кто, как и я, живет самолетом, поездом, машиной. Вас не будут ждать. Лучше приехать на час раньше, дорога непредсказуема, чем на минуту позже. Хорошее правило, работает железно. Я еще ни разу в жизни не опоздал на поезд, самолет, корабль и не собираюсь. Дорога — это стресс. К стрессу надо подготовиться и снимать по мере поступления. Можно и нужно настроиться на стресс, пробки, неверные и неадекватные попутчики, турбулентность, плачущий ребенок и минимизировать его самостоятельно. Хорошие шумоподавляющие наушники, я люблю босс интересная книга, повязка на глаза, подушка под шею. Отдельно похвалю массажные кресла Ямагучи, не знаю, как я жил без них раньше, приехал домой и сразу в кресло восстанавливаться, кому-то помогает алкоголь, но советовать не стану. Если в самолете, в поезде или в машине можно поработать, я работаю, помню времена, когда аккумулятора моего лэптопа хватало на полчаса. Сейчас на одном заряде аккумулятора можно работать от рассвета до заката. К тому же многие авиакомпании установили розетки даже в эконом-классе. Работать в дороге — кайф. Ни звонков, ни входящих сообщений, ни новых писем, хотя технологии уже достают и в полете. Хочешь — покупай доступ к интернету. Я не хочу. Если можно лететь бизнес-классом, выбирайте бизнес-класс Я не буду рассказывать истории о том, как я там познакомился с интересным попутчиком, и это изменило мою жизнь. Бизнес-класс у меня для бизнеса — выспаться, поработать с почтой, презентациями или почитать книгу. Но на бизнес-класс надо заработать. Порой я не могу позволить себе лететь бизнесом, тогда создание дополнительного комфорта, слушайте ранее, становится еще важнее. Я смотрю фильмы в поездке, только когда мозг отказывается работать. Работа, чтение, сон, разговор с интересным собеседником и лишь потом кино. Если есть выбор, я выберу сетевой отель. В нем не будет никаких сюрпризов. Нормальная кровать, хорошая ванная комната, фитнес-зал, скорее комната и хороший завтрак. Иногда мне не везет, шумные соседи, но от этого не застрахован никто. Тут приходят на помощь шумоподавляющие наушники. Минимум багажа. Есть отличный фильм «Мне бы в небо» с клуни в главной роли. В фильме он учит молодую коллегу путешествовать налегке. Я давно этому научился, и в коротких поездках до 3-4 дней обхожусь ручной кладью. Экономия времени и нервов. Если вы теряли багаж или вам его портили, вы понимаете, о чем я. Два часа разницы во времени я переношу легко, три и больше — уже стресс. Помогают мелатонин и фитнес. Фитнес каждый день командировки — это правило. Конечно, если я могу себе это позволить. Когда ты прилетаешь в 3 часа ночи, в 10 утра интервью, начало выступления или работа у клиента, а обратный вылет в 8 вечера, тут уже не до фитнеса. Если можно посмотреть город, в который я приехал, я смотрю город. Прошу показать мне основные достопримечательности. Это сглаживает однобокость впечатлений. Дом, аэропорт-вокзал, работа, аэропорт-вокзал, дом. Чем больше ты ездишь и летаешь, тем сильнее втягиваешься. Поездки как наркотик. Вредный с одной стороны, столько и пилоты, кажется, не летают. Полезный с другой. Начинаешь скучать по дому и близким. А на сей счет есть уже другие правила. Кубики прессы. Перефразируя известную фразу Марка Твена, нет ничего проще, чем бросить курить, я делал это сотни раз, я могу уверенно сказать, нет ничего проще, чем получить кубики прессы. Я пробовал получить их в течение последних пяти лет. Кубики прессы когда-то у меня были. Давно. Очень давно. Когда я был школьником, я выполнял нормы КМС в 10 классе. Когда служил в армии, кажется, тогда я вообще не имел ни грамма жира, и последний раз я их видел у себя на армейских сборах между четвертым и пятым курсами института. Двигались мы много, а кормили нас мало. Потом кубики пропали. Можно свалить все на счастливую семейную жизнь, но, признаем, главная причина — лень и отсутствие кубиков пресса в приоритетах. И вот, мне уже было сильно за 50, Я поспорил со своим приятелем на кубике пресса, а у него они были. Первый год я проиграл, второй год я снова проиграл, потом два года ковида, я вообще прибавил 10 килограммов. Какие кубики? У меня был шарик. Пятый год я снова проиграл, и только на шестой год, мне было 58, они снова появились. И вот мои уроки для того, кто кубиками загорится или на них поспорит. Это непростая задача. Чем больше вам лет и чем больше у вас лишних килограммов, тем это сложнее. Мечты, желания, цели получить кубики пресса недостаточно. Нужно твердое желание, намерение. Кубики пресса должны стать суперцелью. Регулярное взвешивание. Я вставал на умные весы каждое утро. Иконка программы. Кук была одной из трех и первой на стартовом экране моего смартфона, помимо календаря и «Эниду». 97, 92, 89, 87, 85. Выход из очередного килограмма был для меня мини-праздником. Кубики появились на 84-м. Показывать их можно было при 82-х. Мой рост — 172. Кубики делаются на кухне. Золотые слава, золотое правило диеты, трать больше калорий, чем ты потребляешь, работает и здесь. Поэтому здоровое питание, здоровое питание и еще раз здоровое питание. К нулю сводим алкоголь, сладости и мучное. Для этого потребуется сила воли. Она конечна, поэтому ее надо зарезервировать на сладости и мучное. Регулярные физические упражнения. Я занимался 2-3 раза в день. Аэробные нагрузки, силовые упражнения, 10 тысяч шагов в день, пешком по лестнице вместо лифта. Тренер. Хороший тренер поможет с правильными тренировками и советами по питанию и БАДом. Мне с тренером повезло. Николай, спасибо. И про результаты. Я не фотомодель и на пляже не живу, Показал кубики пресса на фотографии из отпуска и накрыл их рубашкой. Но ощущение мне нравятся. Больше энергии, легкость. Одежда сидит лучше, хотя гардероб пришлось обновить. Да и самооценка поднялась. И главное, спор наконец-то выиграл. Не люблю проигрывать. Личный годовой отчет. Публичные компании ежегодно делают годовые финансовые отчеты для акционеров, государственных органов, для партнеров и клиентов. Клиентоориентированная компания может сделать свой годовой отчет положительных эмоций. Я описал о нем в томе 4. А как насчет того, чтобы перенести идею с бизнеса на человека и начать делать личный годовой отчет? Личный годовой отчет могут делать и топ-менеджеры, и менеджеры, и предприниматели и фрилансеры, и не только они. Такой отчет могут делать артисты, спортсмены, врачи. Топ-менеджер мог бы раскрыть в своем отчете основные достижения за год для своих руководителей, собственника, акционеров. Менеджер мог бы рассказать о своих ключевых достижениях, результатах и проектах своему руководителю, предпринимателю, сотрудникам и клиентам. Фрилансер – клиентам, существующим и новым. По форме личный годовой отчет – это презентация, документ, в котором собраны основные результаты, достижения, победы, показатели и проекты. По времени его лучше приурочить к концу года, финансового или календарного. Личный годовой отчет – прекрасный инструмент личного маркетинга. Например, вы менеджер. Вы можете попросить вашего босса выделить на встречу с вами полчаса. Формулировка запроса на встречу, онлайн или оффлайн, может быть такой. Хочу рассказать о том, что самого полезного я сделал для вас и для бизнеса. На такой запрос сложно сказать «нет». Подготовьтесь к встрече, соберите в список все ваши достижения, отберите самые важные, смотрите на них с точки зрения вашего руководителя. Если вспомнить особо нечего, осознайте свою никчемность и риск скорого увольнения, исключение вы родственник вашего руководителя. Оформите эти достижения в отдельные документы или презентацию. Книга «Слайд-хаки» вам в помощь. Отрепетируйте выступление. Подумайте над возможными возражениями, вопросами. Например, да, выставка удалась, но я помню, роуд-шоу для наших партнеров вы так и не организовали. Найдите лучшие ответы на них. Зачем делать такой отчет? Во-первых, вы сможете показать все ваши основные достижения одним файлом. Даже если ваш руководитель был постоянно в курсе ваших успехов в течение года, поверьте, он уже успел о них забыть. Увы, память человеческая кратка. Во-вторых, такой отчет поднимет вам самооценку. Вы сможете избавиться от комплекса самозванца. Вот сколько хорошего я сделал. В-третьих, в конце встречи вы сможете попросить о бонусе, премии, новой должности или новом проекте. И, наконец, теперь вы сможете показывать подборку личных годовых отчетов при поиске новой работы. Ей вы точно удивите и впечатлите рекрутера и или нового работодателя. Согласитесь, мало кто так делает. Делайте, не откладывайте. Впечатляйте своих клиентов, внутренних, и внешних. Мои ошибки. Именно так, с преднамеренными ошибками, называется папка, которая стоит у меня в кабинете на даче. Она формата А4, толщиной в два пальца, желтая, заметно на полке. С 2008 года я фиксирую в ней все свои ошибки, факапы, провалы, маркетинговые, управленческие, бизнеса и жизни. Это уже традиция. Каждый раз, когда я совершаю очередную ошибку, а кто их не совершает, я беру лист бумаги и от руки пишу, что случилось, кто виноват, что делать, как больше ошибку не повторять. Жемчужины этой папки — уже распечатанный лист, на котором собраны самые крупные мои факапы по деньгам, психологическому воздействию, по последствиям. На сегодня, лето 2022 года, крупных факапов несколько десятков, и они сгруппированы в блоки. Проекты, работа, неплатежи, инвестиции, деньги в долг, партнерство. Я, конечно же, не буду перечислять сами ошибки, слишком личные, но выводами поделюсь. Проекты. Первый вывод – у предпринимателя провалы бывают всегда, поэтому не нужно сильно заморачиваться неудачей. И второй вывод. Просчитывай бизнес модели лучше и всегда будь пессимистом, потому что в жизни все равно все будет еще хуже. Гладко была на бумаге, да забыли про враги Увольнение. Да, и меня увольняли. Причины для этого были внешние. Вывод я сделал простой. Работать надо на себя, что я и делаю с 2008 года. Еще один вывод. Увольнять надо правильно. Смотрите правила увольнения. Не платежи. Как-то раз один из моих провайдеров не заплатил мне за три семинара в трех городах, которые я провел у него за неделю. Я тогда работал по постоплате. Теперь я всегда работаю по предоплате. А если это невозможно, бывает и такое, я морально готов к тому, что мне не заплатят. Деньги в долг. После того, как я дал в долг своему хорошему приятелю 10 тысяч долларов, а он мне их не вернул, я потерял и деньги, и приятеля, и в долг больше деньги не даю. А если даю, бывает, я морально готов к тому, что деньги не вернут, и я снова потеряю и деньги, и приятеля. Инвестиции. Я инвестировал и по мелочи, и по крупному. Всегда неудачно. Я принял. Я плохой инвестор, больше деньги я ни в какие проекты не инвестирую, исключение – инвестиции в свои проекты. Партнерство. На сегодня я счастлив партнерствами с несколькими моими бизнес-партнерами, и это исключение исправил, потому что в других случаях все как-то не складывалось. Вывод. Тут как в браке. И повести должно, и обе стороны работать над союзом должны, и гарантий тут нет. Слушайте «Партнерство в бизнесе». Что я вам скажу, оглядываясь назад? Завести и вести папку «Мои ошибки» было отличной идеей. Я время от времени ее просматриваю, и это здорово тонизирует. Рекомендую завести вам такую же. С ней вы не забронзовеете, и второй раз на те же грабли наступать будете значительно реже. На ошибках, если их зафиксировал и проанализировал, учишься лучше.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 И, кстати, про рюкзаки. Мне нравятся главные герои фильма «Мне бы в небо» с концепцией «все свое вмести в рюкзак». Хороший фильм, посмотрите. У меня есть хороший знакомый, который так и живет, и все его вещи умещаются в сумку на колесах и рюкзак. Вот это минимализм. Мужчинам жить по принципам минимализма проще, у девушек одной косметики в разы больше, но мы помним, красота требует жертв,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 Если по каким-то причинам я не мог выбросить вещь, удалял программу из смартфона, чистил ноутбук, спасибо программе clean my mac стирал ненужный контакт, спасибо приложению Cinder. Кстати, можно и нужно избавляться и от общения с некоторыми людьми. Это тоже считается. Признаюсь, минусовать вещи непросто. Говорят, есть такой метод.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 Минимализму способствует правило «принес одну вещь, одну выкинь, только не две, как некоторые советуют, так можно и без вещей остаться». Специалисты рекомендуют еще один вариант – устроить в квартире некую промежуточную станцию, этакий отстойник, положить вещь туда, и если она не потребуется в течение пары месяцев, то выбросить. Идея хорошая, но мне для этого потребуется еще одна комната.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 Окружите себя небольшим количеством по-настоящему хороших людей и вещей, и будет вам счастье. Наследие Мы приходим в этот мир, мы уходим, но не все оставляют этому миру достойное наследие. Выбор вариантов здесь невелик, но каждому есть над чем поработать. Что я оставлю после себя? Один из самых сложных вопросов в жизни. Наследие может быть рукотворным и нерукотворным, хорошим и плохим. Расставлю варианты хорошего наследия блоками и в алфавитном порядке. Бизнес. Форд благодарен Генри Форду, а Apple Стиву Джобсу. Благотворительный фонд. Дерево. Самое простое в этом списке, но некоторые умудряются быть дубом и здесь. Дети. Главное наследие человека и не просто количество, но и качество, а потом и внуки а если повезет, и правнуки. Дом. К сожалению, построить хороший дом все сложнее и дороже с каждым годом. Наследство семье. Например, недвижимость, деньги, коллекция. Несколько мыслей о наследстве. Коллекционеры в более выигрышной позиции, чем не коллекционеры. Правильно решите вопрос с завещанием. Не окажитесь в числе тех, кто оставит после себя одни только долги. Открытие. Теория, звезда, элемент, идеология, наука, модель, концепция, стиль, подход, факт, вакцина. У ученых больше шансов. Подвиг. Победа. Награда. Правительственное, нобелевское, значимое профессиональное признание. Продукт. Сегодня немногие продукты живут долго, но шансы есть. Рекорд. Мира, Олимпийский, Гиннеса России и тому подобное. Творчество, книга, песня, альбом, картина, скульптура, афоризм, рецепт, стихотворение, мелодия. Традиция, ученики, последователи, фанаты, приверженцы, хорошее воспоминание семьи, друзей, коллег. Мало что мотивирует, так как работа с этим списком, вычеркните, что уже удалось сделать, И посмотрите, сколько еще осталось. У меня есть знакомый, у которого несколько детей. Он строит жилые комплексы, сажает фруктовые сады и не останавливается. Хороший пример для всех нас. Многие пытаются оставить наследие. Получается не у всех. Везение и удача помогают и здесь. Только великое наследие живет поколениями, к сожалению, и плохое. Геростратова слава живет с 356 года до нашей эры. Если вам досталось хорошее наследие, будьте хорошим наследником. Пришел-ушел или пришел-ушел-запомнился. Если второе, то постарайтесь наследить побольше. Начинайте сегодня. Настрой навстречу. Правило! Мне часто приходится встречаться с самыми разными людьми. И я знаю, от того, как начнется наш разговор, зависит многое. Чтобы войти в разговор на пике, я сделал чек-лист готовности к встрече. Он помогает проверить готовность к встрече свою и визави человека, с которым я встречаюсь. Вот параметры, по которым я проверяю готовность, и советы, что можно сделать, чтобы готовность подкачать. Проверка настроения. Задаем себе вопрос. Как у меня настроение перед встречей? Хорошее настроение передается, плохое тоже. Что вы хотите передать? Подкачиваем настроение позитивом. Вспоминаем что-то смешное и или приятное, минуту улыбаемся. У меня для таких минут есть подборка смешных видеороликов и особой музыки. Альбом называется Let's Have Fun. Давайте повеселимся. Теперь проверяем настроение собеседника. Считываем язык тела и настроение по лицу. Задаем тест-вопросы. Как вы добрались и как вам такая погода? Ответы покажут, что делать дальше. Подкачиваем не очень настроение визави анекдотам, веселой историей. Дарим подарок, сообщаем хорошие новости, обнимаем, предлагаем чай, кофе, бокал вина. Проверка здоровья.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 Научитесь проверять готовность всех систем, ваших и собеседника. Это сделает встречу по-настоящему рабочей и более эффективной. Недостатки слабости. Никто не совершенен. У меня как-то была майка со смешной надписью «Nobody's perfect. I'm nobody». Никто не совершенен, я никто недостатки и слабости есть у каждого с ними можно жить но зачем можно их исправлять и победить их их можно прятать хорошо спрятанный недостаток недостатком не считается а можно используя их создать свою уникальность помните как у карнеги судьба дает лимон сделай из него лимонад можно разоружить людей и заранее признаваться в своих недостатках как сказал анаре де бальзак Признавшись свои слабости, человек становится сильным. Например, когда я провожу мастер-класс, я признаюсь в начале своего выступления, что говорю и показываю слайды быстро, ориентируясь на отличников. Предупреждаю, что слайдов будет много. Как-то я выступал с дневным мастер-классом, в котором было 1140 слайдов. По ходу выступления я рекомендую много книг, люблю читать, рассказывая о своих проектах и успехах. Кто-то рассказывает о чужих, я о своих. Когда рассказал про недостатки, раскрылся, чистосердечно признался, сразу проще выступать. Знайте свои недостатки, ищите их. Лучший способ найти свои слабости — взять ручку и бумагу и начать записывать все, что приходит на ум. Зафиксировать недостатки недостаточно, идите им навстречу. Если список недостатков получился большим, выберите три слабости, которые оказывают максимально негативное влияние на вашу жизнь. На исправление их и сфокусируйтесь в первую очередь. Да, на это потребуется время и энергия, но это сразу сделает вас сильнее. Копайте недостатки дальше. Спросите про свои слабые стороны у мужа, жены, друзей, коллег, руководителя, клиентов, бизнес-партнера. Когда вам дают обратную связь, следите за «но». Когда вы слышите «Вы хороший руководитель, но» или «Спикер, вы отличный, но», то после «но» начинается самое интересное и полезное. Если кто-то говорит, что он человек без недостатков, не верьте. Авраам Линкольн правильно сказал «Мой жизненный опыт убедил меня, что люди, не имеющие недостатков, имеют очень мало достоинств». У сильных людей сильные недостатки, и главное отличие между сильным и слабым человеком — это желание и умение бороться со своими недостатками. Слабак пускает все на самотек. Начать делать Я знаю семь способов начать делать что-то. Пять из категории «я сам» и два из категории «внешняя помощь». Категория «я сам». Самомотивация. Некоторым повезло, у них высокая самомотивация. Осознав, что нужно что-то делать, они делают план и работают по нему. Я такой. Самомотивация – это дар. Если и самомотивация – это не про вас, слушайте дальше. Клятва. Вы можете поклясться. Я и Мерек клянусь, что до конца года сделаю это и улучшу вот это там-то. Клянусь. Но она на то и клятва, чтобы не отступать. Неважно, давали вы ее только себе или клялись публично. Второе будет сильнее. Публичное обещание. Почти как клятва. Обещаете своим коллегам, приятелям и друзьям, лично или онлайн, например, в блоге или в соцсети, что увеличите продажи компании на 10% в следующем году. Пообещаете что-то, усилите свое обещание. Например, если я не сделаю это, то каждому свидетелю бутылка коллекционного вина. Только аккуратнее с обещаниями, их нужно будет выполнять. Приперло. Есть такая шутка. Когда у нас все хорошо, нам не нужны консультанты. Когда у нас все плохо, у нас нет денег на консультантов. Почему-то нам всем нужно, чтобы стало плохо, чтобы приперло. Только тогда люди и компании начинают действовать. Зачем-то нужно подойти к краю, ужаснуться и срочно-срочно-срочно начать что-то делать. Приперло – крайний вариант заставить себя что-то делать, но до него лучше не доводить. Дисциплина и порядок. Как только мы наводим порядок в вещах, в мозгах, в бизнесе, в маркетинге и начинаем дисциплинированно работать по плану, сразу же случаются чудеса. Дела становятся привычкой, привычка становится характером. Попробуйте приложение Don't Break the Chain. Оно прекрасно работает для всех сторон жизни. Например, вы решили улучшить 10 точек контакта за 10 недель, и каждую неделю занимаетесь улучшением той или иной точки контакта. Все, профит. Через 10 недель вы совсем другая компания. Главное, не соскочить с регулярной работы. Теперь о двух способах внешней помощи. Внешняя мотивация. Как мы знаем, она может быть в виде кнута и пряника. Например, вы директор по маркетингу, делаете план 90 дней, смотрите одноименную книгу, она вышла в издательстве Книгиум. Приходите к генеральному директору и говорите «Шеф, если я все это сделаю, с вас бонус в размере месячного оклада. Если не сделаю, вы у меня увольняете к чертям с черной профессиональной меткой». Все, поздравляю. Вы внешне замотивированы. Найдите того, кто может вас внешне мотивировать, договоритесь о стимуле и вперед. Группа поддержки. Я всегда предлагаю участникам моих семинаров знакомиться и после семинара создавать группы поддержки, встречаться после тренинга, начать делать регулярно, обмениваться опытом, положительным или отрицательным, находить в общении с другими идеи и мотивацию. Вместе это сила. Найдите кого-то, с кем вы можете создать такую группу поддержки и начните расти в следующем году. Расти вместе. Так проще. Нетворкинг Начнем с определения. Википедия говорит, что нетворкинг – это социальная и профессиональная деятельность, направленная на то, чтобы с помощью круга друзей и знакомых максимально быстро и эффективно решать сложные жизненные задачи, пример, устроить ребенка в детский сад, найти работу, познакомиться с будущим супругом, и бизнес-вопросы, пример, находить клиентов, нанимать лучших сотрудников, привлекать инвесторов. При этом в основе нетворкинга лежит выстраивание доверительных и долгосрочных отношений с людьми и взаимопомощь. Сложно, проще так. Нетворкинг – это создание и поддержание нужных связей, И использование их с пользой для себя и других в жизни и в бизнесе. Нетворкинг — слово иностранное, но мы еще со времен Советского Союза помним, связи решают все. Связи сильнее денег. Иногда деньгами вопрос не решить, а связями можно. Нетворкинг передается по наследству. Многие добились многого благодаря связям своих родителей или дедушек, бабушек. Некоторые контакты могут быть полезными, а некоторые вредными, токсичными, опасными. Родители правильно учили нас: знайся с правильными людьми. Заводите полезные знакомства, сворачивайте вредные. Ты те, кого знаешь ты, и кто знает тебя. Я бы преподавал нетворкинг в школах и обязательно в вузах. Если каждую неделю знакомиться с одним интересным человеком, то за год у вас появится минимум 50 новых знакомых и новых идей. Я так делаю. Экстравертам в нетворкинге проще. Это я вам как интроверт говорю. Читаем «нетворкинг для интровертов». Что нам остается делать? Соцсети нам в помощь. Там нам проще общаться. Факт. Социальные сети упростили нетворкинг. Теория шести рукопожатий, посмотрите в поисковике, если не знаете ее, становится теорией одного запроса в соцсети. Нужные вам люди находятся на раз. Сегодня не обязательно ходить на ивенты, чтобы наращивать свои связи. Это можно сделать, и сидя на диване с помощью соцсетей. Великое изобретение. Но установленные там контакты лучше фиксировать и развивать оффлайн. Самое сложное на ивентах представиться и начать разговор, Интересная визитка, интригующая речь в лифте и хорошие манеры вам в помощь. И книга «Минуту внимания». Нетворкинг заканчивается, как только вы начинаете продавать что-то своему собеседнику. Сначала знакомство, потом польза, потом продажи. Так это работает. Многие цинично считают нетворкинг инструментом построения карьеры, заключения выгодных сделок, знакомства с нужными людьми. И правильно связи можно строить, наращивать, а можно ими делиться, отдавать. Второе ⁇ признак успешного и достойного человека. Не спрашивай, чем другие люди могут быть полезны для тебя. Спрашивай, чем ты можешь быть полезен для них. Многие переводят нетворкинг как работа, ворк над сетью контактов, нет. Я вижу это слово так. Сеть контактов, нет. Выстроил правильно. Work, ты. Король. Кинг. Короли и королевы сегодняшнего мира – люди с широким кругом контактов и знакомств. Давайте это признаем. Хорошая новость. Вы можете войти в этот круг, независимо от того, из какого вы города, семьи или страны. Нетворкинг в вашей жизни должен быть глаголом. Надо нетворкать. Новый год. Новый год – семейный праздник. Больше семья – больше праздник. Если семьи еще нет, нужно встречать его с друзьями. Очень печально, когда человек встречает Новый год один. Новый год – это про подарки. Не забудьте о близких и дорогих. Чем больше отдаешь, тем больше ощущения праздника и у тебя. Важнее всего не обделить подарками детей, особенно тех, кто еще верит в Деда Мороза и Снегурочку. Хороший новогодний подарок – тот, который нужен, желанен, Дарит эмоцию. Не знаете, что подарить? Спросите. Лучше маленький полезный подарок, чем большой ненужный. Лучше уходить в Новый год без долгов. Вы никому ничего не должны, вам ничего никто не должен. Отличное начало Нового года. План на следующий год должен быть таким же атрибутом Нового года, как елка, куранты, мандарины и шампанское. Нет плана, нет года. Перед Новым годом нужно обязательно подводить итоги, можно даже в формате годового отчета. Я делаю это ежегодно с 2009 Если год был отличный, если вы хорошо себя вели и достигли всех целей, можно и себе подарок сделать. Вы это заслужили. Две вещи, которые не стоит делать на Новый год. Смотреть телевизор и напиваться. Для меня Новый год — это хорошее путешествие. Работайте упорно, работайте отлично, работайте так, чтобы мы могли с вами встретиться в аэропорту или в самолете на новогодних каникулах. Говорят, что чем ты старше, тем меньше радости от Нового года. Я пока этого не чувствую. Новогоднее настроение мне создает специальная подборка новогодней музыки. Я каждый год делаю новую, такая у меня традиция, елки и свечи. Найдите свои усилители и якоря новогоднего настроения и используйте их. И, наконец, главное правило нового года. Новую жизнь не обязательно начинать с нового года. Начинайте ее, хоть сегодня. Однозадачность Все мы знаем, что многозадачность – это зло, а однозадачность – добро. А добро же должно победить зло.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 Только во взрослом возрасте, спасибо маме за постоянные напоминания, я начал держать плечи более-менее расправленными. А хорошая осанка в нашем мире значит много, как минимум она говорит другим, что вы здоровы и уверены в себе. Помню, когда-то я работал на кафедре маркетинга в одном из ведущих вузов, и секретарем кафедры была бывшая балерина. Какая гордая у нее была походка, и как уверенно она сидела на всех заседаниях кафедры. Зайди, кто чужой, он точно подумал бы, что руководитель кафедры — это она. Поэтому держите спину прямой всегда, сидя и стоя. Это вопрос привычки, а привычка, как мы с вами знаем, формируется. Расправить плечи помогут занятия спортом, регулярные упражнения, хитрости, девайсы, носимые устройства и софт. Занятия спортом. Каждый раз, когда я вижу человека с хорошей осанкой, увы, это случается нечасто, я делаю ему комплимент и спрашиваю, в чем его секрет. Ответы в 98% случаев одинаковы. Танцы, балет, художественная гимнастика. Отдавайте детей туда. Упражнения. Посмотрите в интернете упражнения от сутулости, их множество, от регулярного «постоять у стены» давнее офицерское упражнение для формирования правильной выправки до да йоговских упражнений. Хитрости. Вот, например, две. Смотрите на других людей и фиксируйте, как они сидят и стоят, и постарайтесь в осанке быть лучше, а на стуле старайтесь сидеть не всей попой, простите, а самым ее краешком. Так очень сложно сутулиться. Девайсы. Их много. Стол для работы стоя, например, ямагучи, Их же стул-шар. Танцующий стул. У меня есть. На таком очень сложно сидеть, сутулившись. Мини-подставки под лэптоп от Moft. Гениальное и изящное решение. носимое устройство. Раньше я был фанатом Lumalift. Очень корректно работал. Увы, они недавно перестали выпускать и поддерживать свои устройства. Заменой могут быть «Мастер осанки», «Постчо это российские разработки, и «Апрайт». Я сейчас хожу с ним. «Софт». Если вы постоянно пользуетесь наушниками Apple, скачайте приложение «Постчо и вы сможете параллельно слушать музыку или аудиокниги и получать сигналы от приложения, что вы сутулитесь. Идеально для подростков. Хорошая осанка, хорошее восприятие вас другими и высокая самооценка. Плохая осанка, плохое восприятие и низкая самооценка. Выпрямляемся. Отдавать. В жизни нужно не только брать, но и отдавать. Мне нравится поговорка казаков, что отдал, то твое. Поэтому мне нравится отдавать и нравятся люди, которые отдают. Чтобы делать это правильно, важно знать, что отдавать, кому отдавать и как отдавать. Что? Отдавать можно многое – знания, экспертизу, опыт. Чувства – увы, мы часто скупы на них. Поддержку – моральную. Деньги – это материальная поддержка через меценатство, спонсорство, благотворительность. Время – помним время деньги, свои знакомства и связи. Кому? Отдавать можно многим – близким людям, супругу, супруге, детям, родителям, семье в широком смысле, читателям, если вы автор, подписчикам, если вы ведете соцсети, рассылку, видеоканал или блог, слушателям, если вы автор подкаста, студентам вашей альмаматоры или вуза, который вы курируете. Тут возможностей много – Это может быть ваше сольное выступление или курс лекций, вы можете выделить стипендию, помочь студенческой библиотеке, взять кого-то из студентов к себе на работу на практику. Вот вам история. Когда-то я взял на практику в МИФ студента-выпускника Артема Степанова, помог ему с дипломом, Артем остался у нас работать и сначала был моим помощником по маркетингу, потом дорос до коммерческого директора, потом стал исполнительным, а затем и генеральным директором. Видите, это работает. Вы можете отдавать коллегам, как наставник, сотрудникам, как руководитель наставник, наставнику, как благодарный ученик, клиентам и бизнес-партнерам. Я недавно узнал, что в американских компаниях есть должность директор по успеху клиентов. Вот это отдавать по-настоящему. Как? Формы могут быть разными – наставничество, выступления, на конференциях, форумах, симпозиумах, мастер-классах, семинарах, публикации в блоге, в социальных сетях, в журнале. Интервью, бесплатный консалтинг, помощь, поддержка, книга, книги. Вы спросите, а когда отдавать? Сначала вдох, потом выдох. Взяли – отдавайте. Поэтому сначала берите от других по максимуму, с умом, накапливайте и потом отдавайте. Правильно. И помним слова Уэйна Дайера. Ваша жизнь будет оцениваться не тем, что вы накопили, а тем, что вы отдали. Отпуск. Отпуск — это святое. Неважно, кто вы, менеджер, топ-менеджер или предприниматель, глупо накапливать недели отпусков.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 Сегодня его конверсия 75%. Три четверти отпусков дарят ему нужные идеи. Согласитесь, классно. Хороший отпуск — это когда, оглядываясь назад, думаешь, все было хорошо, надо повторить. Повторяйте. Ошибки. У ошибки много имен. Бак, факап, просчет, упущение, косяк, пердюмонокль. Да, есть и такое слово. Кстати, вы знаете антоним слова «ошибка»? Я? Нет. Правильно сказали, не ошибается тот, кто ничего не делает. Делаешь, значит, имеешь право на ошибку. Лучше Гёта не скажешь. Того, кто перестал влюбляться и совершать ошибки, можно хоронить. Большая глупость совершать те же самые ошибки, маленькая — совершать новые. Некоторые называют это мудростью, но я с такой трактовкой не согласен. Говорят, что лучше учиться на чужих ошибках, а лучшие учителя — собственные ошибки, но и среди лучших бывают учителя так себе. Хотите сократить количество ошибок? Хорошо планируйте, имейте план «Б», правильно работайте и всегда держите руку на пульсе. Я не слишком переживаю, когда мои коллеги совершают ошибку. Ну и что, с кем не бывает? Главное, чтобы ошибка была поправима, и чтобы коллега сделал вывод. Я даже готов простить две одинаковые ошибки, но не три. Это уже клиника. Прочитайте в книге «Маркетинг на 100%» историю про три конверта. Есть полезная матрица Эйзенхауэра, когда дела делятся на важные и не очень, срочные и не очень. Можете пользоваться моей матрицей ошибок. Делите все ошибки на маленькие и большие, поправимые и не очень. Переживать следует только из-за больших и непоправимых ошибок. Поверьте, таких у вас будет немного. У меня есть папка «Мои ошибки». Слушайте главу этой аудиокниги. В ней с 2008 года собраны все-все мои ошибки. Я ее просматриваю время от времени, отлично тонизирует. Рекомендую вам завести такую же, с ней вы не забронзовеете никогда. Говорят, что есть ошибки, которыми можно гордиться. У меня таких еще не было. Первое впечатление. 98% людей не осознают важность первого впечатления и тот факт, что у них есть только один шанс понравиться и расположить к себе других. Чтобы понравиться за первые секунды встречи, а ученые отводят на это от 2 до 40 секунд, учитывайте рекомендации далее. Не опаздываем. Точка. Одежда должна быть комфортна для вас, а выглядеть вы должны так, чтобы произвести нужное впечатление. Разные форматы выступлений, встреч, переговоров — это, возможно, разная одежда и аксессуары. Вопрос-тест перед выходом из дома. Вам будет нормально увидеть себя в таком виде на обложке журнала или в соцсетях? Парфюм. Нанесите пару раз, распыляя не близко к телу, одержав флакон в вытянутой руке. Любимый вами аромат будет слышен, но ненавязчиво. Осанка. Мама была права. Не сутультесь, выпрямитесь. Стоя, создайте прямую линию от копчика до макушки. Когда вы сидите, передвиньтесь на край стула. Чувствуете, как это работает? Улыбаемся. Естественно, искренне, доброжелательно, без напряжения. Хотя бы глазами, если не всем лицом. Зрительный контакт. Важен для создания доверительного общения и появления симпатии. Каждому второму трудно непринужденно смотреть в глаза с тем, с кем он общается, а еще этот каждый второй не осознает, что такая проблема у него есть. Правильный зрительный контакт тоже можно натренировать. Голос. Опускайте его, говорите ниже. Низкий голос более благозвучен и приятен. Человеку с таким голосом быстрее доверяют, Он производит лучшие впечатления, транслирует профессионализм и уверенность. Походка, позы, жесты, мимика — это основа нашего невербального общения. Через них мы говорим о себе, несем информацию на бессознательном уровне. Важно знать свои телесные привычки, контролировать их, управлять ими. Рукопожатие. Сухое, уверенное, правильное. Тут следите за своей ладонью. Короткое. Правильное представление. Тут лажает подавляющее большинство людей. Здесь основные задачи – поздороваться, представиться, не забыть разборчиво назвать имя, сказать, что ты делаешь и чем можешь быть полезен для собеседника. Сможете сделать комплимент? Прекрасно. И, конечно же, внимательно слушаем собеседника или собеседников. Не забываем слова Коко Шанель у вас не будет второго шанса произвести первое впечатление. Нравится, можно научиться. Учимся. Позитив. Выбор простой. Позитив, оптимизм или негатив, пессимизм. Что выбираете, так и живете. Правда жизни. Люди на позитиве, которые улыбаются и улыбают, вызывают улыбки у других, Всегда будут нравиться больше, чем мрачные и угрюмые. Быть на позитиве – врожденное качество небольшого количества людей. Другим надо над этим работать. Три составляющие оптимизма – чувство юмора, позитивное отношение к жизни и улыбка. Чувство юмора. Поможет и в бизнесе, и в жизни. Развивайте его. Например, учите по анекдоту в день, научитесь их рассказывать к месту. Тренировка нужна, получается не сразу, и вот вы уже душа компании. Улыбка. От улыбки хмурый день светлей, и не только ваш. Улыбайтесь чаще, и вам хорошо, и окружающим отлично. Смайлик. Обыкновенный смайлик – прекрасный способ добавить градус позитива в каждодневную жизнь. Ставьте его в сообщениях, сделайте наклейку и лепите ее везде. У меня смайлики на блокнотах, компьютере, визитнице и даже кошельке. Денег это больше не приносит, но тратятся они с большим удовольствием. Улыбаться нужно правильно, искренне. В книгах, например, советуют. Чтобы улыбаться более натурально и искренне, представьте приятного вам человека или вспомните веселую мелодию, например, по Ганганам Стайл» или «We know speak Americana. Лично я уже улыбаюсь. У меня есть подборка песен и мелодий под кодовым названием Позитив. Послушал пару-тройку треков, и уже нет негатива и пессимизма. Кроме позитивной музыки, ищите и используйте другие якоря позитива: кинокомедии, книги воспоминания, веселые картинки, анекдоты и истории, умные юмористические передачи, ржачные группы в соцсетях. У каждого свой способ радоваться жизни. Ищите интересуетесь. Позитивное отношение к жизни. Никто не любит нытиков и пессимистов, пожалуй, кроме мам и пап, и, возможно, вторых половинок. Прямая спина, открытые жесты и улыбка, и вы уже сами себе оптимизм и позитив. Чтобы быть позитивным, нужно научиться игнорировать негатив. Не стоит превращать книгу своей жизни в жалобную. Жизнь не любит тех, кто на нее сетует. Главный секрет позитива в том, чтобы не тревожиться по мелочам и ценить маленькие радости жизни. Меньше жалуйтесь на жизнь, не рассказывайте другим о своих проблемах. Перефразирую Чехова, выдавливайте из себя пессимиста по капле. Чтобы быть на позитиве, недостаточно позитивного мышления. Надо окружить себя позитивными вещами, музыка, обстановка, освещение и людьми. Позитив — позитив заразен, он не только передается, но еще и принимается. Есть множество исследований, утверждающих, что позитивный образ мыслей приносит пользу в первую очередь здоровью, продолжительной жизни увеличивается, да, мы оптимисты, живем дольше, так нам и надо, оптимисты не страдают депрессиями, почти, у нас повышенная стрессоустойчивость, психологические и физические жизненные показатели намного выше, Позитивисты быстрее выходят из негативных состояний, апатии, у них реже повышается давление. А теперь назовите хоть одну пользу от того, чтобы быть на негативе. Тут и британские ученые не помогут. Позитивное мышление — это хорошо, а позитивное действие — еще лучше, ведь оптимизм умножает все. Предназначение Предназначение – это смысл жизни человека, это задача, которую он может решить за свою жизнь, то, для чего он живет. Есть личное предназначение, ответственность перед самим собой, проработка слабостей, развитие способностей, учеба, работа, карьера. Есть родовое предназначение, ответственность перед родом, раскрытие талантов и способностей, освоение новых знаний и умений, Переписывание, остановка негативных родовых программ, развитие рода, дети, внуки, вывод его на новый уровень. И есть общечеловеческое предназначение или призвание. Это то, чем человек может быть полезен этому миру, то хорошее, что он может сделать за жизнь, то, что он оставит после себя. Призвание — это часть предназначения человека. Призвание можно найти в любом возрасте, но лучше это сделать на старте взрослой жизни. Получится раньше, это даже лучше. У Марка Твена есть замечательные слова. Два самых важных дня в жизни – это день, когда ты родился, и день, когда узнаешь, зачем родился. Как найти свое предназначение, как приблизить второй важный день. Читайте книги, смотрите ролики TED, вдохновляйтесь примерами, пройдите специальные тесты, поработайте с коучами, поговорите с наставником, пройдите обучающий курс, тренинг, посмотрите на свое окружение, правильный пример может быть прямо перед глазами, проведите самоанализ, сделайте самонаведение, ищите и найдете. Часто путают предназначение и выбор профессии. Предназначение больше, чем выбранная профессия специальность. Специальности лишь инструменты, которыми решаются задачи предназначения, поэтому работы и специальности могут меняться, как и предназначение. Счастлив тот, кто осознает свое личное, родовое и общечеловеческое назначение и работает в этих направлениях, достигая максимальных наилучших результатов. Вот идея тоста для именинника. Будь счастлив! Найди свое личное и родовое предназначение, найди свое призвание и достигай каждый год максимум результатов. Мечты — это вехи на пути предназначения. Тот, кто мечтает и действует, получает от этой жизни больше и больше оставляет после себя. В жизни важно не впадать в спячку, не жить днем сурка, а развиваться, изучать новое, двигаться. Смотрите, он шевелится! анекдот с большим смыслом, идти вперед, несмотря на сложности и преграды. А подсказками и дорожными знаками в выборе направления будут хорошие события, которые с вами случатся, и хорошие люди, которые вам встретятся. Еще один хороший тост. Пусть вам встретится много хороших людей, и пусть с вами случится как можно больше хороших событий. Генри Форд все правильно сказал. Главный секрет успеха в жизни состоит в том, чтобы найти свое предназначение, а затем реализовать его. Ищем, находим, реализуем. Приходим в себя. Хороший и полезный навык — уметь быстро восстанавливаться после тяжелого разговора с клиентом и или поднять себе, другим, настроение, когда в какой-то момент что-то не задалось. Лайфхак. Бизнес-хак. Соберите свой набор приемов быстрого восстановления настроения. Далее несколько моих рекомендаций. Кофе. Купите хорошую кофемашину и хороший кофе. Один только запах кофе творит чудеса восстановления. Чай. Хороший чай, хороший подниматель настроения, особенно когда в комплекте с ним идут сладости. Вредны для фигуры, но настроение поднимают быстро, главное не увлекаться, компромисс, полезные батончики или сухофрукты. Прогулка, если выскочить на улицу на 10-15 минутную прогулку, да еще в хорошую погоду, только не на покурить, точно все плохое забудется, не забываем смотреть по сторонам, природа успокаивает. Наставник. Можно выговориться с непосредственным руководителем, наставником или Бадди. В некоторых компаниях работают штатные или привлеченные психологи. Смех. Посмотрите в наушниках. На YouTube-подборку люди заразительно смеются. Вы сами начнете смеяться уже через 10 секунд, а то и раньше. Музыка. Можно послушать. Снова в наушниках. Заводные или успокаивающие треки. Медитация. Дыхание например, по квадрату, скачайте и другим посоветуйте приложение Box Breath Inhale или подобное. Вода. Умыть лицо, особенно уши, попить воды, дегидратация делает душнилое любого. Спорт. В некоторых японских и западных компаниях есть комнаты разгрузки, где можно полноценно позаниматься спортом, поиграть в настольный теннис, Побить чучело и выпустить пар. Отжимания, приседания, и вам уже лучше. Массаж. Во многих офисах сегодня есть массажное кресло Ямагучи, а в некоторых компаниях, знаю, но называть не буду, чтобы не вызвать черной зависти, регулярно работает профессиональный массажист. Вздремнуть. Прием хороший и рабочий, если есть условия. Вот видите, способов поднять настроение, восстановить рабочий настрой много, главное подобрать правильное и вовремя использовать. Плохое настроение – заразно, а зачем нам это? Прокрастинация Википедия говорит, что прокрастинация, от латинского прокрастинатио – откладывать – это склонность к постоянному откладыванию важных и срочных дел, приводящее к жизненным проблемам и болезненным психологическим эффектам, то есть болезнь. Прокрастинация была знакома не только древним римлянам, но и простому народу, отсюда и пословицы «отложил на осень, а там и бросил» и «завтра-завтра, не сегодня» так лентяи говорят. Если простыми словами, то прокрастинация – это затягивание, откладывание дел и решений на потом, на завтра. В той или иной степени прокрастинирует каждый. Люди прокрастинировали, прокрастинируют и будут прокрастинировать, потому что люди. Машины этого пока не умеют, до тех пор, пока мы их этому не научим. И мы никогда не избавимся от прокрастинации, несмотря на исследования, сотни книг, посвященных этой теме, и периодический журнал «Procrastination and Task Avoiding», Прокрастинация и уклонение от выполнения задач Может быть, вам будет интересно Ученые делят прокрастинаторов на пассивных Откладывают выполнение задач под воздействием переживаний И активных Они намеренно затягивают выполнение задач Чтобы создать удобный для себя цейт нот Пассивные прокрастинаторы делятся еще на две группы Нерешительные, в том числе перфекционисты для которых основным мотивом откладывания является страх сделать что-то не так и избегающее, уклоняющееся от неприятной работы и или от оценки результатов другими. А есть еще и лжепрокрастинаторы, те, кто провернет кучу всего за день и потом переживает, что успел сделать только 39 дел из своего списка вместо запланированных 40. Но это другая история. До определенного уровня прокрастинирование – это нормально. Мы прокрастинируем по самым разным причинам – перфекционизм, нелюбимая, неприятная или скучная работа, стресс, плохое настроение – по опыту это гарантия прокрастинации, паралич выбора, отвлекатели, вещи и люди, переутомление и усталость, отсутствие опыта, страх взяться за новое и страх возможной неудачи, трудности с организацией себя, дел и времени, неумение правильно расставить приоритеты. Когда понимаешь причины прокрастинации, ее проще преодолеть. Я свои причины знаю в лицо. Прокрастинация становится проблемой, когда превращается в рабочее состояние человека, в котором он проводит большую часть времени, постоянно откладывая важное на потом — а когда все сроки уже прошли, он либо отказывается от запланированного, вот почему включать меньше дел в свой календарь, списки, хорошая идея, либо пытается сделать все отложенное рывком. Результат – дела не выполняются или выполняются некачественно, с опозданием и не в полном объеме. Следствие – заниженная самооценка, упущенные возможности, недовольство клиентов, коллег, руководителей, стресс и чувство вины, привет, депрессия, потеря производительности, упадок жизненных сил и снова прокрастинация. Можно ли справиться с прокрастинацией? Можно только попробовать. Окончательно лечить ее еще не научились. Способов много. Главное не откладывать их на потом, но гарантии, что получится, нет. Вот способы лечения помягче. Работа рывками, малыми интервалами, кайдзен, исключение отвлекателей, например, техника чистого стола, группа поддержки, планирование дня и дел по матрице Эйзенхауэра. Она позволяет от простой прокрастинации перейти к прокрастинации структурированной. А вот способы пожестче – изменение режимов питания и дня, внутренняя перезагрузка, тренировки самодисциплины и силы воли, увольнение с нелюбимой работы и даже медикаментозное лечение. Прокрастинацию не стоит путать с ленью, лень не связана со стрессом, отдыхом, при отдыхе человек восполняет запасы энергии, а при прокрастинации теряет и неумелым планированием дня жизни. А еще есть прекрастинация, когда мы беремся за дело быстро, но необдуманно. Другая крайность. Так что ищем золотую середину и не откладывая. Пунктуальность. Опаздывать, приходить, звонить позже, срывать сроки, не соблюдать дедлайны, нехорошо, невежливо, не культурно, Поэтому не опаздываем. Выражение «точность, вежливость королей» все понимают не так или так, как надо им. Руководители, опаздывая, считают, мы же не короли, мы как народ. Народ думает, но мы же не царские особы. Похоже, пунктуальным был только Людовик. Считается, что жители некоторых стран пунктуальны, некоторых нет. Я слышал поговорку «немцы приходят минута в минуту, а русские день в день» но я бы скидку на национальность в этом вопросе, как и в других, делать не стал. Мегаполисы тормозят, да, я как-то услышал фразу, в Москве опоздание на 30 минут считается приходом вовремя, плохое оправдание, просто планируй свой день лучше, выходи заранее и делай запас времени, лучше прийти на 10 минут раньше, чем на минуту позже». Я ни разу не видел, чтобы кто-то страдал от того, что пришел раньше, а наоборот, видел. Я люблю пунктуальность и пунктуальных. Самый простой способ понравиться мне, да и многим другим, прийти навстречу вовремя. Опоздавший на встречу или собеседование не будет работать со мной или у меня. Но я готов простить опоздание, когда случился реальный форс-мажор или если у вас есть красивое объяснение причины. Не опаздывать можно. Нужно, повторюсь, заложить резерв времени. Можно собраться заранее, например, с вечера проверить и повесить на плечики костюм и почистить обувь. Планируя, нужно быть пессимистом, например, заложить дополнительное время на дорогу и одновременно реалистом, не планировать 10 встреч на один день. Можно, наконец, использовать старый трюк, перевести стрелки часов на 5-10 минут вперед. Рано или поздно опаздывают все. Сделать это нужно как можно позднее и повторять как можно реже. Я помню все свои опоздания. Самое фееричное случилось в Алматы. Организаторы назначили семинар на 9, не предупредив меня. Обычный семинар начинается в 10. Я спокойно, в джинсах и майке, выхожу к 9 на завтрак и прохожу мимо полного зала. 200 участников. Все уже на местах и ждут моего выхода. Фиаско. Завтрак, отбой. Переоделся в костюм за 10 минут и в 9.15 уже выступал. Стыдно до сих пор. Хотите проверить, подстегнуть пунктуальность? Назначайте встречу на некруглое время. Например, на 13.57, а не на 14.00, или на 16.02, а не 16.00. Трюк старый. Мой босс сделал так еще в конце прошлого века, но работает. Удивляйте, делайте все минута в минуту, встреча в 13.30, придите в 13.30, пообещали, что пришлете письмо до конца рабочего времени, шлите до 18.00. Я сделаю это сегодня, или будет сделано сегодня, я понимаю это буквально, вы все сделаете до конца суток, край в 23.59. Монетизируйте опоздание, я делаю так. Опоздал на 10 минут, спрошу, сколько стоит 10 минут моего собеседника, собеседников, открою кошелек и заплачу эту сумму. Если я опоздал на встречу в ресторан, я плачу за всех. Очень дисциплинирует. Делай, как я. Кстати, лайфхак при встречах с бизнес-леди. Феминизм порой создает спорный момент. Кто платит за ланч, кофе? Мужчина платит. Меня так воспитали. Чтобы не спорить, я опаздываю специально. Опоздавший платит. Ждать ли тех, кто опоздает на встречу с вами? Да, если эта встреча очень нужна вам. И нет, если эта встреча нужна тому, кто опаздывает. Прощая опоздание, вы поощряете их. Опаздывайте, предупреждайте сразу же и держите в курсе. Пообещайте, что вы все компенсируете. Опоздали и вас дождались? Искренне скажите «простите, пожалуйста, виноват» и все, переходите к делам, только не забудьте компенсировать опоздание деньгами, слушайте ранее. Опоздание – зло, зло должно быть наказано хотя бы материально. Разобраться Жить в современном мире и все знать, все понять и во всем разобраться невозможно. Вот я больше 35 лет в маркетинге и то есть места, разделы и моменты, где я осведомлен по верхам и деталей не знаю. Многие ошибочно думают, что разобраться с чем-то и в чем-то можно иначе, например, прочитать одну-две книги на эту тему или просканировать интернет, посмотреть первые публикации в выдаче поисковика. Увы, это редко дает нужный результат. Попробуйте-ка, например, разобраться в теме личной эффективности игре в крикет или продажах на маркетплейсах с помощью одной книги или Яндекса Гугла. Я для себя давно понял и принял, что лучший способ разобраться в чем-то — понять основы, базу, суть, найти эксперта в этой теме и пообщаться с ним. Звучит просто, но тут есть подводные камни. Во-первых, нужно признаться себе и другим, что ты в чем-то не разбираешься, не всем это удается. «Я этого не знаю», «Я этого не понимаю», «И я в этом не разобрался», «Не разбираюсь» — такие простые, казалось бы, слова, но не каждому они под силу. И с возрастом эти слова даются все сложнее. Во-вторых, увы, и сами эксперты порой не могут объяснить нужное тебе простыми словами. Многие говорят путанно, сложно, на профессиональном жаргоне, и ты, поговорив с таким экспертом, не догоняешь, а то и еще больше запутываешься. Как говорил Альберт Энштейн, если вы не можете объяснить чего-то шестилетнему ребенку, вы сами этого не понимаете. Золотые слова. Я, например, могу объяснить шестилетнему ребенку, что такое маркетинг. Опыт есть. Мне для этого нужен листок бумаги, карандаш и несколько нарисованных кругов. Компания, клиенты, конкуренты. Кстати, встречаться лично с экспертами не обязательно. Есть множество онлайн-площадок, где экспертам можно задать вопрос и получить от них ответ. В-третьих, у каждого эксперта свое мнение, свой взгляд, своя точка зрения. Профессора и эксперты, которые занимаются маркетингом, породили более 5000 определений маркетинга. Как тут говорить об одной, единой точке зрения? Двоих послушал, запутался, троих вообще потерялся, но лишь выслушав многих, найдешь ответ и сформулируешь свою точку зрения или примешь ту, которая тебе ближе. Не стесняйтесь признать, что вы чего-то не знаете. Четко сформулируйте вопрос, найдите хороших экспертов, послушайте их, примите чей-то ответ или сформируйте свою точку зрения. Так разберетесь. Романтика. Романтика, если посмотреть определение в Википедии, это эмоционально возвышенное мироощущение, создаваемое различными идеями, чувствами, эмоциями и условиями жизни. Опишем романтику попроще. Это то, что позволяет влюбленным пронести свои чувства через года и десятилетия. И что же для этого надо делать? Далее советы, какие-то для мужчин, какие-то для женщин, а какие-то унисекс. Романтику надо планировать и бюджетировать. Скупердейство убивает романтику, хотя в жизни есть место и романтики без бюджета. Эмоции. Чаще целуйтесь, обнимайтесь, держитесь за руки, говорите «я люблю тебя». Пишите сообщения, шлите фотографии и видео. Спасибо технологиям. Раньше нужно было слать телеграммы и писать письма. Прочитайте книгу о хороших манерах. Станьте, будьте дамами и джентльменами. Подать руку, пропустить вперед или пройти сначала самому, открыть и придержать двери. Все это мелочи, но это все составляющие романтики. Чаще говорите спасибо и пожалуйста. Не пилите, не истерите, не припоминайте прошлое, верьте друг другу и друг в друга. Будьте в хорошем настроении, депрессия и апатия – убийца романтики. Кстати, у любимого любимой проблема, быстрее помогите ее решить. Заведите ритуалы, это может быть встреча после работы, давай заберу тебя после работы, массаж стоп, плеч, или пойдем выпьем по бокалу и посмотрим на небо. Подарки и сюрпризы. Дарите цветы. Цветы в доме к романтике. К цветам добавим свечи, ароматы, шарики, фотосессии, праздники. Подарки и неожиданные сюрпризы – драйверы романтики. Чем неожиданнее неожиданность, тем лучше результат. Быт. Как тому у Маяковского «любовная лодка разбилась о быт». Бытовуха убивает не только любовь, но и романтику. Делите обязанности по дому, помогайте друг другу и делегируйте быт, как только позволит бюджет. Кухня, как и спальня, место для романтики, но для своей. Приготовите любимое блюдо любимому любимой, налить чай, сделать кофе, убрать со стола, помыть посуду, разложить помытые из посудомойки по местам. Признаем, дети романтики мешают, но они и есть следствие романтики. Пусть они видят романтику в ваших отношениях, это хороший пример и наследство. Вместе. Гуляйте вместе чаще и больше, это и для здоровья полезно. Путешествуйте больше, по другим улицам, районам, городам и странам. Больше говорите, работайте над тем, чтобы у вас всегда было о чем поговорить. И чаще мечтайте вместе. Заканчиваются совместные мечты, заканчивается все. И, конечно, вместе работаете над сбычей мечт. Семья. Сегодня создать семью просто, и очень непросто найти свою половинку. Мы получаем не только половинку, которую заслужили, но и ее, его семью. А если брак повторный, то зачастую и детей. Это, как правило, неожиданная нагрузка, психологическая, временная, материальная, к ожидаемой романтике. Говорят, что любовь живет три года, но семья может прожить и меньше. Семья вообще дело хрупкое. В Москве на сто браков больше 70 разводов. Лотерея. Работайте много и постоянно над укреплением семьи. Семья сама не сохранится. Способов много. Совместные хобби и отдых, цветы, подарки, романтика. И да, сколько бы о нем ни говорили, но на одном сексе ни одна семья не протянет. Старайтесь не ругаться, а если не получилось, миритесь быстрее. Чем дольше вы в ссоре, чем больше ссор, тем ближе к разводу. Кстати, интересно посмотреть на топ-3 причин разводов. Это бедность, измена и непонимание. Делаем выводы. Переслушайте. Смотрите на другие крепкие семьи, учитесь у них. Вот хорошая история-пример. Мой знакомый с большим стажем счастливой семейной жизни лет 10 назад посоветовал мне сделать списки домашних дел, которыми занимается жена и которыми занимаюсь я, и сравнить их. Я сделал это и сразу осознал, что явно и сильно не дорабатываю. Я до сих пор исправляюсь как могу. Прямой намек некоторым мужчинам – убирать дом, мыть посуду, готовить – это не исключительно женская работа. Как минимум не разбрасывайте вещи и не свинячьте. И еще история. Говорят, одного мужчину спросили, в чем секрет его крепкого брака. Он ответил, когда мы расписались с женой, я твердо сказал, все стратегические важные решения в семье буду принимать я, я и только я, а тактические – за тобой. И какое счастье, что до сих пор у меня не было повода их принимать. Читайте книги про счастливую семейную жизнь. Смотрите видео. Идите к специалистам, когда проблема появляется. Дети – главная причина, почему семьи не распадаются. Инвестируйте в детей. Обучение – дополнительное обучение, спорт, языки, хорошие манеры. По личному опыту, очень сложный период в семье, когда дети вырастают, И вылетают из гнезда. Будьте готовы. Поздние дети – это продление молодости и вклад в укрепление семьи. Отдавайте вашим родителям и родителям вашей жены мужа. Ваши дети будут делать то, что и сегодня делаете или не делаете для родителей вы. Неплохая идея – создать правила семьи. Они могут быть неписанными или зафиксированными, Сейчас можно купить уже напечатанные правила семьи в рамочке, но мне они не нравятся, банально и недушевно. Обсудите и сделайте свои, и главное, следуйте им. Помните Льва Толстого. Все счастливые семьи похожи друг на друга, каждая несчастная семья несчастлива по-своему. Ищите сначала свое счастье, а потом строите и лелеете с ним, с ней, долгую счастливую семью. Слово года Слово года — это бонус, который я стал добавлять к своим годовым планам с 2007 года. План я составлял в декабре предшествующего года, и словом года была тема, которую я должен был освоить в течение года, причем настолько глубоко, чтобы написать книгу и или сделать семинар на эту тему в этом же году. И только посмотрите, сколько я успел сделать с 2007 года. Только, пожалуйста, не сочтите эти результаты за рекламу. Это все строго для вашей мотивации. 2007. Слово года «Клиентоориентированность». Результат. Сделал семинар и выступил с ним в Баку, в Киеве и в Алматы. Удивительно, в России эта тема пошла только в 2009 году. 2008. Слово года «Управление маркетингом». Результат. Написал книгу «Маркетинговая машина. Как стать и как быть хорошим директором по маркетингу». 2009 слово года «Маркетинг без бюджета». Результат. Написал одноименную книгу и сделал семинар. 2010 Слово года «Инновации». Результат. Провел одноименный семинар. Понял, что тема не востребована в России, увы. 2011. Слово года «Ай-маркетинг». Интернет Интернет-маркетинг. Результат. Провели одноименный семинар с Виталием Мышляевым. Виталий потом написал одноименную книгу. 2012. Слово года «И-маркетинг». Внутренний маркетинг. Результат. Провел одноименный мини-семинар, причем в США для выездной группы. 2013. Слово года с маркетинг Стратегический маркетинг. Результат. Провели одноименный семинар с украинским гуру маркетинга Андреем Длегачем в Санкт-Петербурге. 2014. Слово года номер один. Результат. Написал одноименную книгу и провел несколько семинаров. 2015. Слово года. Прайсинг. Ценообразование. Результат. С Романом Тарасенко провели семинар «Ценные решения». Роман потом написал одноименную книгу. 2016. Слово года «Продуктовый маркетинг». Результат. Сделали одноименный семинар с Еленой Жадановой, но провести не успели. Лена умерла. Рак. 2017. Слово года «Инновации в маркетинге». Результат. Придумал КНР-тест. Написали с Романом Тарасенко и Дмитрием Турусиным книгу «Делай новое». 2018. Слово года «Личная эффективность». Результат. Сделал и провел семинар, который в этом году перевел в книгу. Название книги «Чуть-чуть эффективнее». 2019. Слово года «Позиционирование». Результат. Написал с Анной Турусиной книгу «Почему вы?» и провел одноименный семинар. 2020. Слово года ⁇ перезагрузка. Результат. Я планировал перезагрузить свою жизнь и рассказать об этом в книге или семинаре. А нет. Ковид. И полная фиаско. И урок. Не все в этой жизни получается так, как ты хотел и планировал. 2021. Снова слово года ⁇ перезагрузка. 2. Результат. Я планировал сделать то, что не сделал в прошлом году, и у меня снова не получилось ничего. Да, я написал и выпустил в этом году пять книг и сделал три новых мини-семинара. Со словом «года» ничего не вышло, и я отпустил эту тему. Судьба дает мне сигнал. Не надо перезагружаться, следуй своей дорогой. Я услышал. 2022. Слово года «Доверие». Результат. В середине года я провел мини-семинар на эту тему и к концу года написал книгу. 2023. Слово года «Пиши». В этом году я написал 10 книг. 2024. Мораль. Планируя свой год, добавляйте к плану слово «года». Оно позволит вам убить двух зайцев. Во-первых, вы станете в какой-то новой для себя теме профессионалом, книга или семинар застолбит за вами это звание. Во-вторых, вы сделаете свой год и свою жизнь ярче и насыщеннее. Я точно могу это сказать, оглядываясь назад. Об одном только жалею, что не стал применять слово года в своих годовых планах раньше. Не упускайте свой шанс и вы. Слушать 20 столетий назад философ Стояк Эпиктет Пиктет сказал «У нас есть два уха и один рот, чтобы мы могли слушать вдвое больше, чем говорить». Прошло 20 веков, а складывается ощущение, что сегодня у многих вообще нет ушей или в них большие серные пробки. Слышать и слушать – два разных навыка слушать это показать вашему собеседнику собеседникам что вы сфокусированы на разговоре с ними вы весь внимание вы здесь и сейчас слышать это понять собеседника уловить не только то что говорится но и то что думается это понимание сути того о чем вам рассказывают если не слушать слышать не получится здесь нам помогает активное слушание Уточняющие вопросы, перефразирование, секундные паузы перед вопросом-ответом, устранение отвлекателей, запись ключевых моментов, диалог, подстраивание под собеседника, резюмирование. Большая пятерка лучшего слушания, фокус на собеседнике, угу", кивки головой, обращение по имени и неперебивание. Это в разы увеличивает эффективность слушания и демонстрирует вашему собеседнику, что он важен для вас. Язык жестов хорошо помогает слушать и услышать, часто даже то, что и говорить не хотят. Хороший навык. Лучше слышишь, когда вы на одном уровне. Если вы летали авиакомпанией «Сингапур Airlines, то точно обратили внимание, стюардессы присаживаются, чтобы поговорить с пассажиром, не нависают над ним, а присаживаются. Хороший ход. Хорошего слушателя всегда считают хорошим собеседником, даже если он молчун, и наоборот. Слушать и слышать можно и нужно научиться. По себе знаю, я с детства был плохим слушателем и слышателем, я отвлекался, перебивал и делал выводы, не дослушав собеседника до конца. Но жизнь, точнее карьера, заставила, и я исправился. Аксиома. Нельзя сделать карьеру, если ты не умеешь хорошо слушать других. Клиентов, коллег и особенно руководителей. Без умения хорошо слушать другим людям не понравится, а людей вокруг уже больше 7 миллиардов. Услышьте. Есть много книг, курсов и консультантов, которые могут научить вас слушать. Учитесь. Не научитесь слушать других, не услышите себя. Смех. смех – Смех лучшее лекарство от всех бед и напастей. Смех – самое яркое проявление нашей радости, ведь когда мы смеемся, мы счастливы. Но как часто вы сегодня смеетесь, и приносит ли смех вам радость? По данным чемпиона мира по смеху Мити Ефимова, сегодня взрослые люди в России смеются один-два раза за день, примерно по 8 секунд в день. Если учесть, что в сутках 86 тысяч секунд, согласитесь, мы перестали смеяться. В середине прошлого века зародилась наука о смехе, гелотология. В ней три направления. Смехотерапия, когда люди смотрят кинокомедии, больничная клоунада и йога-смеха. Первые два зависят от юмора, а в йоге-смеха это упражнение, в котором смех вызывается искусственно. Проведенные исследования показали, что йога смеха даже более эффективна в лечении стресса, чем первые два направления. Смех через юмор не всегда полезен. Психологи утверждают, что сарказм и черный юмор – это подавленный гнев и скрытая агрессия. Порой такой смех приводит к депрессии. Можете вспомнить грустных клоунов и комиков, многие закончили свою жизнь не очень хорошо. Самым добрым юмором считается самоирония, поэтому старайтесь чаще смеяться над собой, снимая стресс и напряжение. Смех – отличная дыхательная гимнастика. Смеясь, люди активно выдыхают, организм получает большое количество кислорода, выходит мокроты из легких. Такая лечебная физкультура полезна для профилактики и реабилитации после всех респираторных заболеваний, в том числе COVID. Смех – это мощная кардиотренировка. За 15 минут смеха сжигается столько же калорий, как за 40 минут на беговой дорожке. Если у вас нет времени ходить в спортзал, смех может заменить вам фитнес. Ученые также утверждают, что смех – это профилактика развития сердечно-сосудистых заболеваний. Смех – это естественный фейсбилдинг. Улыбчивые и часто смеющиеся люди В старости выглядят значительно моложе. Смех – практически эликсир молодости. Смех – это важная часть языка тела. Человечество еще не умело говорить, но уже умело смеяться. Смехом мы показываем окружающим свое доброжелательное отношение и позитивный настрой, поддерживаем друг друга, проще выстраиваем социальные связи. Люди всегда тянутся к тем, с кем можно посмеяться и весело провести время. Смех полезен для бизнеса. Одно из научных исследований выявило, что улыбающиеся и смеющиеся официанты получают больше чаевых. В бизнесе мы часто продаем не сам товар или услугу, а состояние, которое человек испытывал в момент контакта с продавцом. Хотите зарабатывать больше? Начните смеяться. Сегодня во многих крупных компаниях по всему миру вводятся производственные смехозарядки. Пару лет назад НИИ РГСУ провело исследование в магазинах сети «Перекресток». Рядовые сотрудники магазина целый месяц посещали 15-минутные занятия и смеха, и через 30 дней их индекс счастья увеличился на 31%. А ведь счастливые сотрудники — это счастливые клиенты и успешный бизнес. И на десерт. Несколько правил заразительного и терапевтического смеха, которые помогают смеяться легко и получать от смеха больше пользы для организма. Смейтесь, улыбаясь. При улыбке старайтесь сильно сощурить глаза и оскалить зубы. Эффект будет гораздо мощнее. Начинайте смеяться со звука «А». Многие люди смеются на «Ха-ха-ха-ха», то есть начинают с согласной «Ха». Это смех через сопротивление, и на четвертом-пятом выдохе у многих заканчивается воздух, а с ним и смех. Если вы начнете смеяться с «а-ха-ха-ха», сопротивления не будет, и вы сможете делать это сколько угодно. Во время смеха помогайте себе всем телом, можно сгибаться пополам, трясти руками или представить, что вы от смеха стучите ладонью по столу, это поможет смеяться еще заразительнее. Открывайте рот шире, так смех будет активнее, будет вырабатываться больше эндорфинов, усилится циркуляция кислорода в организме. Смейтесь громко, это задействует мышцы дыхательной системы и увеличивает кардионагрузку, громкий смех поможет избавиться от эмоционального напряжения. В состоянии стресса психологи рекомендуют прокричаться, но есть и лучшая альтернатива, можно просмеяться. Смех – мощный антидепрессант, он укрепляет здоровье и иммунитет, способствует налаживанию социальных связей, помогает управлять эмоциональным состоянием, снижает физическую боль, улучшает качество жизни и продлевает ее. Смейтесь чаще, друзья, живите лучше и дольше. Сон. Как спишь, так и живешь, как живешь, так и спишь. Тут важны три момента – как ты готовишься ко сну, какие у тебя условия сна и как ты просыпаешься. В идеальном мире вы должны ложиться спать в одно и то же время на пустой желудок и за два часа до сна никакого экрана, телевизор, смартфон, компьютер. Ну и кто тут идеален? Нет проблем по жизни, нет проблем со сном. А у кого сейчас нет проблем? Хорошо спишь, когда молодой. Я помню, как я быстро засыпал в армии, мог заснуть и стоя, но не в карауле. А сейчас я не могу заснуть даже сидя, мне нужна горизонтальная поверхность. Восемь часов сна, как и восемь часов работы, сегодня могут позволить себе немногие. Работа забирает все время. Я раньше любил читать на ночь, а сейчас люблю пойти и лечь спать. Я стараюсь ложиться до полуночи, но получается не всегда. Встаю я рано? Нет, не с восходом солнца, я пробовал, это не мое. Магия утра, книга отличная, но для меня не работает. Кто рано встает, тот действительно успевает больше. Инвестируйте в качество сна, это окупится. Купите самый дорогой матрас, и лучше высокий, у меня арматек, мне нравится, хорошее постельное белье. Затемните окна, шторы блок то, что нужно. Свежий воздух имеет огромное значение. Я не люблю спать с кондиционером, при возможности всегда открываю окна. Ложитесь спать без одежды, особенно если живете вдвоем. Никак не можете заснуть, не считайте овец, это олдскульно. Купите мелатонин или что-то подобное, нужно найти свое лекарство. Приобретите очки для сна могучие на втором-третьем режиме вас точно унесет в сон сильно раньше запланированного вами времени. Или пользуйтесь приложением Rain или подобным. Саундтрек Rain on Teen Roof вырубает меня моментально. Тяжело засыпать тому, у кого рваный график работы и командировки в разные часовые пояса. Я жил в таком режиме лет 15. Я втянулся, но я очень устал. Как быть бодрым утром, если не выспался? Найдите то, что сработает для вас. Мой микс, бодрый саундтрек, мой называется «Не гуд морнинг», плюс зарядка, плюс холодный душ, плюс чашка хорошего кофе, и все, я готов к труду. Если днем накатывает сон и есть возможность лечь поспать, то я это делаю. Уинстон Черчилль это любил и советовал. Кто я такой, чтобы тут спорить с Черчиллем? Еще раз спасибо Ямагучи за их волшебное массажное кресло. Говорят, что несчастный человек тот, кому приходится вставать по будильнику. Я 360 дней в году встаю по будильнику. Я компенсирую это несчастье тем, что занимаюсь любимым делом. Чем больше ты хочешь успеть в жизни, тем меньше нужно спать. Мы пришли в этот мир не спать. Спокойствие. Прожить жизнь без испытаний не получится. Умение сохранять спокойствие в сложных ситуациях, а это ясный ум, продуктивность и долголетие, жизненно важный навык. Что поможет его сохранять? Контролируйте контролируемое. Важно отделить то, на что вы можете повлиять, от того, что вы не в силах изменить, и после этого сосредоточиться на том, что под вашим контролем. Работа, забота о семье, забота о себе. Новостям нет. Сократите внешний информационный фон до минимума. Не включайте телевизор. Новости, соцсети, чаты, паблики в бан. О жизненно важных новостях вы все равно узнаете. Нет негативному общению. Остановите общение, которое не несет пользы. Аксиома. Спорить с нервными, истощать свое спокойствие. Движение. Любая физическая нагрузка снижает психологическую. Зарядка, йога, фитнес, растяжка. Даже простые прогулки успокаивают и помогают справиться со стрессом. Во время прогулки обращайте внимание на окружающий мир и радуйтесь ему. Высыпайтесь. Нет смартфону. Держите его не под рукой, а как можно дальше. Отключите уведомления. Слушайте спокойную музыку. Классическая музыка, Шопен, Бах, Бетховен, Моцарт, или специальные подборки релаксирующей музыки успокаивают и гармонизируют общее состояние. Практики осознанности. Пробуйте медитации, аффирмации, настройки, дыхательные техники расслабления. Простая дыхательная техника, боб ритинг, скачайте одноименное приложение, пара минут дыхания по кругу, и вы уже расслабились. Короткое планирование. В тяжелых ситуациях живем одним днем или более короткими периодами. Утро, день, вечер. Фиксируем цели и задачи в дневниках, ежедневниках и потом проверяем сделанное, отмечаем выполненное. План исследования ему отличное и успокоительное. Работа, особенно в состоянии потока, лучший отвлекатель. Нет работы? Найдите, придумайте, напроситесь. Учеба. Книги, курс, особенно с группой, в разы эффективнее отвлекут от стресса, чем листание новостей. Отвлекитесь. Загрузите мозг судоку, раскрасками, задачками, головоломками, кроссвордами, шахматами, добрым фильмом. Группа поддержки. Найдите тревожников, с которыми работает профессионал, и присоединитесь к ним. Берегите себя. Вы у себя один. Будьте оптимистом. Сохраняйте спокойствие, и оно, без преувеличения, сохранит вам жизнь. Счастье Я прочитал десятки книг и сотню статей на тему счастья. Кто-то говорит, что его нет, кто-то считает, что жизнь — это и есть счастье. Понял, что у каждого автора своя трактовка счастья, или он позаимствовал ее у кого-то другого. Для меня счастье, когда спокойно вокруг и внутри. Нет проблем у меня, у близких и в бизнесах. Получается, что счастье – это сделать так, чтобы проблем не было. Счастье – отсутствие несчастья, ни в жизни, ни в бизнесе. А это разные подходы. Слушайте далее. Важно понимать свой текущий баланс между жизнью и бизнесом. В последние годы у меня больше жизни, а раньше было больше бизнеса. В разном возрасте для счастья нужны разные вещи. До 25 лет для большинства людей здоровье вообще не категория, не объект интереса. После 40 уже приоритет. Чтобы быть счастливым, чтобы не было проблем, нужно быть везунчиком, не бояться идти навстречу проблемам и уметь их решать. Счастье – штука составная. Воспользуйтесь колесом баланса, посмотрите, где рассинхрон. «Где плохо, где узко, там работайте, и будет вам счастье». Перечислю основные составляющие колеса баланса в жизни. Вера – волонтерство, здоровье ЗОЖ – фитнес-спорт, образование – самообразование – творчество, икигай – спорт – наследие, выходные – отдых, путешествия, развлечения – хобби, домашний уют – любимый человек, семья – друзья – Карьера, бизнес, доход, вклады. попробуйте -ка сбалансировать, даже если для вас важна хотя бы половина списка. Та же история с бизнесом, если вы предприниматель. Смотрим на основные составляющие. Маркетинг, продажи, безопасность, финансы, HR, IT, PR, GR, производство, логистика. Где плохо, там и источник счастья, помните? Счастье — это идти проблемам навстречу. И для менеджера все раскладывается. Планирование, организация, коммуникации, координация, принятие решений, фидбэк, учет и контроль, мотивирование, стратегия, инновации, контроль, делегирование. Где плохо, туда и идем. Счастье там. Самый простой и короткий путь к тому, чтобы быть счастливым почаще, это хорошенько прислушаться к себе и спросить, А что делает меня счастливым одномоментно? Книга, плед и свечи, море, бокал вина и любимый человек рядом, горы, звездное небо и друзья у костра, очередной миллион на банковском счете. Фиксируйте, повторяйте. Чем больше счастливых моментов, тем больше счастливых часов, тем больше счастливых дней, тем более счастливая жизнь. Видите, надо просто лучше работать над моментами. Сначала ты работаешь на счастье, потом счастье работает на тебя. У каждого свое счастье. Ищите, работайте над моментами, делайте счастливыми себя и других. Только я. Специалисты и эксперты часто страдают синдромом самозванца. Чтобы поднять самооценку, правильно подать себя другим, например, во время интервью, при приеме на работу, при публичном выступлении или разговоре с инвестором, рекомендую сделать упражнение «Только я». Выделите спокойные полчаса, чтобы вас никто и ничто не отвлекало, и запишите все то, чем вы больше всего гордитесь, и то, что никто, кроме вас или большинство людей, сделать не может, не смог. Список можно составлять в Pages или Word, а можно в ментальных картах, так удобнее группировать достижения, спорт, работа, семья, учеба, увлечения. Вот мой список, я привожу топ-10 записей. Я был первым золотым медалистом в своей школе в Тольятти, За 10 лет работы школы никто из выпускников не мог получить золотую медаль. Я смог. Я кандидат экономических наук. Одним из первых написал кандидатскую о маркетинге. Я был самым молодым преподавателем в ВАФТ, Всероссийская академия внешней торговли. Мне и 30 не было, а учил я студентов не моложе 35, прожженных практиков. Я, конечно же, учил маркетингу. Я работал в Австрии директором по маркетингу телекоммуникационной компании «Авайя» в регионе Центральная Восточная Европа, Ближний Восток и Африка три года, 2000-2003, отвечал за маркетинг в 74 странах мира. Я выступал на первом международном маркетинговом форуме МС, World Marketing Summit, по личному приглашению Филиппа Котлера в 2014 году в Бангладеш, где он представил меня аудиторией из 6000 слушателей как гуру маркетинга без бюджета. Это прямо-таки был мой звездный час. Я на май 2023 года написал 43 бизнес-книги, в том числе лонгселлеры «Маркетинг на 100%» и «Маркетинг без бюджета», бестселлер номер 1 и первую в мире книгу про возвращение клиентов «Возвращенцы». Я придумал несколько десятков инструментов и технологий маркетинга «ББДДЧ», «ПРУВ», «90 дней», «Годовой отчет положительных эмоций», на вырост. Я с партнерами сделал издательство «Ман, Иванов и Фербер» тем мифом, который так любят многие наши читатели, работая в нем директором по маркетингу на старте в 2005-2010 годах. Я наспор прочитал за год 553 деловые книги, это было в 2017 году. Я в 2018 поспорил, что с конца марта с 24 тысячами подписчиков в Инстаграме до 31 декабря наберу 100 тысяч подписчиков. Конкурсы, гивы, помощники и даже видеоконтент были запрещены. Я выиграл. Мой полный список ⁇ Только я ⁇ включает почти 20 пунктов. Например, в 2017 году я простоял в планке на локтях 7 минут. Я знаю, что мировой рекорд в планке на локтях принадлежит 62-летнему бывшему морскому пехотинцу Джорджу Худу. Его рекорд, фестиваль 2020 года, занесен в Книгу рекордов Гиннесса 8 часов 15 минут 15 секунд. Улыбка Существует стереотип. Русские люди вечно мрачные и никогда не улыбаются. Видел как-то результаты исследования ученого, которое одной из особенностей русского характера называет бытовую неулыбчивость. Да, неулыбчивость русского человека, именно она, в мрачности мы не замечены, проблема, и с этим надо что-то делать. Я вижу четыре решения. Мотивировать себя на улыбку, контролировать себя, иметь причины и поводы для улыбки и тренировать ее, мотивировать опять же сошлюсь на исследования уже правда другое даже фальшивая улыбка делает вас счастливее и здоровее а еще когда вы улыбаетесь лучше искренне уменьшается нагрузка на сердечно сосудистую систему снижается уровень стресса появляется ощущение счастья утихает боль уходит бессонница укрепляется иммунитет улучшается память и увеличивается продолжительность жизни круто же улыбаемся контролировать себя. В американских колл-центрах перед девушками-операторами стоят маленькие зеркала, они смотрят в них, улыбаются себе и клиенты чувствуют улыбки в их голосах. Кстати, девушки вообще в семь раз чаще, чем мужчины, улыбаются в течение дня. Если вы, мужчина, и прослушали эти слова, оторвитесь от текста и улыбнитесь кому-нибудь рядом, сломайте статистику. В общем, контролируйте себя в течение дня, улыбайтесь чаще и будет вам. Слушайте список ранее. Причины и поводы. Хорошо, когда жизнь подбрасывает тебе поводы для улыбки, а еще лучше окружает тебя ими. Увы, не всем так везет, поэтому надо искать поводы и причины самим. Я, например, собираю веселые цитаты, анекдоты, истории и картинки и вам советую. Историю можно рассказать в компании, анекдот клиенту, веселую картинку вставить в слайды. Я так постоянно делаю. Я участник многих групп в мессенджерах, в которых делятся шутками. В соцсетях я подписан на аккаунты с приличными шутками, мат не приемлю, и не считаю это потерей времени, утешая себя, что так я увеличиваю продолжительность жизни». На некоторых моих вещах, на кошельке, компьютере, визитнице, блокноте, наклеен смайлик, который напоминает мне «Улыбнись». Не забываем и про окружение. Вокруг вас оптимисты, вы будете улыбаться тоже. Вокруг вас пессимисты, готовьтесь печалиться с ними и или утешать их. Как-то мне довелось полчаса общаться с чемпионом мира по смеху. Митя, привет. Я только вспомню его и уже улыбаюсь. Тренировать. Как-то я прочитал, что сотрудницам китайской таможни перед выходом на работу прививают доброжелательную улыбку при помощи палочек для еды. Они держат их в зубах 3 минуты и потом идут работать. Отличный лайфхак. Вечером сегодня после чистки зубов подержите пару минут в зубах зубную щетку. И я вас уверяю, когда вы выйдете из ванной, ваша половинка точно спросит вас, «Ты чего такой веселый?» Если что, у вас алиби. Этот текст. И еще раз сошлюсь на исследование, с которого начал. Если вам улыбнулся иностранец, это еще ничего не значит. Его учили улыбаться каждому. Если вам улыбнулся русский, значит, он действительно этого захотел. Давайте хотеть чаще. Успех. Успех для меня ⁇ это достижение целей. Именно поэтому, если у вас нет целей, а есть только мечты, у вас никогда не будет успеха. А будет успех, будет и гордость за сделанное, повысится самооценка, уйдет синдром самозванца. Успех вообще дает многое. Значимость в обществе, известность в определенных кругах, дополнительные возможности, взлет по карьерной лестнице, восхищение близких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 креативность, умение не сдаваться и вера в чудо, и в себя. Секретный секрет успешного успеха, только тсс, это работать, работать и еще раз работать, и при этом учиться, учиться и еще раз учиться. И напоследок совет тем, кто ищет простые решения. Хотите жить окруженные успехом? Купите дом в центре успеха.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 синхронизировать их с семьей и близкими, экологикл, цели должны быть конкретными, очень конкретными, специфик, цели должны быть оцифрованы и измеримы, measurable, цели должны быть достижимы, реалистичны, achievable. цели должны быть важны для вас, релевант, для каждой цели должен быть установлен срок ее достижения, тайм bounded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 Челлендж от английского слова challenge переводится как вызов, трудность, задача. Челлендж можно запустить, а можно принять. Челленджи существовали и раньше, но стали заметными и популярными с развитием соцсетей и YouTube. Я люблю делать свои челленджи и готов принять чужой, если он полезный. В 2023 году, например, у меня было три своих челленджа написать и поставить на полку 10 своих новых книг, накачать кубики пресса, получить серебряную кнопку YouTube. Чужой челлендж – ежедневно удалять задачи с тегом «когда-нибудь». Ох, как он мне нравится! Признаюсь, у меня много таких задач, и удалять их каждый день – удовольствие. Принять участие в челлендже можно громко, отмечая результаты и рассказывая о них, или тихо, порой челленджи, как и деньги, любят тишину. Результаты можно подтверждать текстом, аудио, фото или видео, последним веры больше. Не все челленджи одинаково полезны. Хороший и правильный челлендж — это мотивация начать и продолжать действовать самому и возможность положительно повлиять на других, побудив их к нужным действиям. Я не понимаю и не принимаю челленджи, в которых надо мучиться, делать глупые вещи, совершать опасные действия, а также бестолковые и затрагивающие опасные темы челленджи. Челленджи бывают разной степени сложности. Согласитесь, отжаться сто раз в день, сто дней подряд, сможет большинство из нас, а написать 10 книг за год — единицы. Легкие челленджи делают легкими на подъем других — Сложные мотивируют, как правило, только их авторов, но среди тех, кто за ними следит, всегда найдутся последователи, которые повторят или побьют авторский рекорд. Если вы думаете, с какого челленджа начать, посмотрите для вдохновения сайт challenge.ng. он на русском. Есть челленджи, которые можно передавать. Выполнил задание и говоришь, передаю челлендж, называешь адресата адресатов. Сильно не переживайте, когда такой получите. Не все передаваемые челленджи нужно брать. Хороший челлендж — какой он? Он приносит пользу участникам, например, прививает им полезные привычки, помогает освоить новые навыки. Сейчас популярные челленджи на темы спорта, ЗОЖ, приобретения, развития полезных привычек, личного развития, осознанности, творчества. Вот некоторые примеры заданий, которые можно выполнять ежедневно. Медитация, практика благодарности, фрирайтинг, избавление от ненужных вещей, спортивные упражнения, планка, отжимания, берпи, 10 тысяч шагов, чтение более 10 минут, для автора написать одну главу, изучать иностранный язык. Челленджи бывают короткие, сделай сейчас и все, и в долгую. Некоторые челленджи, например, на осознанность или ЗОЖ, стоит продолжать не менее 30 дней. Привычки примерно за такое время и формируются. Что нужно, чтобы запустить челлендж правильно? Найти интересную тему, тогда челлендж может стать флешмобом, выбрать правильную платформу. Челлендж летит, когда у аудитории есть доверие к лицу, бренду, компании, которые запускают его когда он интересный и даже хайповый, в хорошем смысле этого слова, когда есть продуманная механика, и чем она проще, тем лучше, и четкие, понятные условия для участников, когда он напряженный, но реальный, и когда есть привлекательный приз. Зачем вообще нужны челленджи? Участникам для фана, самоутверждения и признания со стороны других, для крутых достижений и ярких эмоций. Организатору для повышения узнаваемости, нативной рекламы или респект в этом случае, для привлечения внимания к социальной проблеме, волонтерства, экологии и так далее. Участвовать в правильных челленджах, прогрессировать, запускать хорошие челленджи, способствовать прогрессу только смотреть челленджи и ничего не делать, деградировать. Без челленджей сегодня жить скучно. Ищите для себя маленькие радости, челленджи жизни. Запускайте для других. Прекрасно, когда жизнь можно наполнить увлекательными событиями, яркими эмоциями и впечатлениями. Будет что вспомнить, будет чем гордиться. И не откладывайте на потом. С возрастом челленджиться сложнее. Энергия. Энергия бывает физическая, интеллектуальная, эмоциональная и духовная. Хотите быть на пике энергии, следите за всеми ее видами. У всех в сутках 24 часа, а батарейки у каждого с утра заряжены по-разному. Можно иметь прекрасный план дня, расписанный по минутам, но если ты утром проснулся и энергия на нуле, весь твой план коту под хвост. Чтобы держать заряд батареи на максимуме, нужно использовать драйверы энергии, заряжатели. Основные заряжатели в алфавитном порядке. Гены, вне рейтинга, аффирмации, фокусировки, внешняя мотивация, обучение, книги, фильмы, вода, достижения, результаты, победы, еда, питание, перекус, шоколад, орехи, ягоды, витамины, закаливание, обливание, йога-ретрит, потягуши, кофе, чай, энергетики, любовь, обнимашки, объятия, секс, медитация, дыхание, музыка, песни, наставник, хороший руководитель и коллеги, бизнес-партнер, природа, релакс, сон-массаж. Очередной раз благодарить могучие за их чудо-кресло — это, пожалуй, слишком, но я же учил говорить спасибо. Семья, дети, смех, улыбки, фан, спорт, танцы, физкультура, форс-мажор, цели и кигаи, мегазадачи, вызовы, обещания, спор. Если я что-то забыл, пишите мне. Найдите свои заряжатели и используйте их. Надо выспаться, спите, нужно пить кофе, пейте, нужно петь песни, пойте. Если есть заряжатели, то есть и разряжатели. Найдите то, что снижает уровень вашей энергии. Это может быть что-то или кто-то. Помните, не работайте с мдаками. Очень полезное упражнение. Поиск и отстрел разряжателей. Рекомендую. Меньше масса, больше энергии. Сбросьте лишние килограммы. Чем старше человек, тем хуже с энергией. Аккумуляторы наши с годами работают хуже. Садятся быстрее, заряжаются дольше и не на полную. У любого человека бывают спады и подъемы энергии, как приливы и отливы. Умное решение — ловить приливы и максимально их использовать. Иногда, когда у меня прилив, я могу работать до часа ночи и позже. Я на драйве, я в ударе. Спады бывают короткие и длинные. С короткими можно жить, длинных надо бояться. Это уже болезнь, и бороться всемерно. От длинного спада до депрессии один шаг. Что делать, когда спад? Я стараюсь держаться до последнего, но если ничего не помогает, то я ухожу в интеллектуальный запой, тупо смотрю сериалы. Через пару дней мне становится стыдно, и я снова в строю. Без энергии нет жизни, много энергии – хорошая жизнь. 10 тысяч часов. Правило 10 тысяч часов популяризировал, но не сформулировал Малькольм Гладуэлл в книге Гении и аутсайдеры. Оно гласит, что для освоения определенного навыка на профессиональном уровне и для достижения высоких результатов в определенной области требуется 10 тысяч часов практики. Эту теорию не раз критиковали. Другие исследователи утверждали, что помимо практики важны и другие факторы – природные данные человека, возраст, интеллект, способность к обучению, скорость освоения информации, качество, чистота и интенсивность практики, мотивация ученика, мастерство преподавателя, методология обучения и так далее. В некоторых отраслях, профессиях или сферах деятельности Для получения статуса эксперта необходимо куда меньше часов, чем 10 тысяч, а в некоторых куда больше, и не всякая практика одинаково полезна. Важно не количество, а качество часов. Кто-то будет прикладывать максимум усилий, чтобы достичь наивысших результатов, а кто-то будет работать спустя рукава. И важно не просто повторять одно и то же в течение 10 тысяч часов, а целенаправленно практиковаться, вдумчиво оттачивая один навык за другим. Мне правило 10 тысяч часов нравится. Больше практикуйся, выше будут результаты. Я с ним согласен. 10 тысяч часов — хороший показатель, чтобы объективно осознать уровень своей компетентности или некомпетентности, уж сколько вы насчитаете. Одно «но» — 10 тысяч часов звучит абстрактно. А давайте попробуем перевести часы в дни. 10 тысяч часов обучения, работы, если по 8 часов без перерыва, что нереально, без выходных и праздников, что опять же нереально, это 1250 дней. Это почти 3,5 года беспрерывной работы над собой. Теперь давайте подсчитаем, сколько часов налетали вы. Если вы чем-то занимаетесь с удовольствием, с любовью, со страстью, иначе придется использовать понижающий коэффициент, например, А лет, посвящая улучшению, развитию навыка каждый год Б дней и каждый день С часов, то ваш налет составит А умножить на Б умножить на С столько-то часов. Я, естественно, подсчитал свой налет. Я в маркетинге с 1994 года, 30 лет. Каждый год я занимаюсь маркетингом 200 дней, вычел непродуктивные дни, отпуска, выходные, хотя я и по выходным работаю. Каждый день я трачу на маркетинг, изучение или улучшение своих навыков 3 часа, число явно занижено, перемножаем и получаем 18 тысяч часов» так что я точно могу сказать что свои 10 тысяч часов в маркетинге я налетал итак подсчитав свои часы вы можете объективно увидеть свой статус профессионализма ориентироваться на него продолжать наращивать свои часы помним делаем это правильно и при желании можно своим показателям впечатлять окружающих в профиле соцсетей в выступлениях в самопрезентации 10 тысяч часов налета Это круто, как ни крути. РОА В жизни нам часто нужно принять решение, делать или не делать какое-то дело, браться или не браться за определенный проект или работу. Чтобы принять решение, можно положиться на интуицию, жизненный опыт. Можно подбросить монетку. Можно разделить лист бумаги на колонки «за» и «против» и расписать все аргументы. Как альтернативу этим методам я использую свою методику ROA – Return on Actions – возврат на действие. Мне она помогает получить хороший возврат на мои инвестиции времени и усилий. Работает она просто. Чтобы принять решение, нужно пройтись по чек-листу, и ответить на следующие вопросы. Деньги. Принесет ли это мне, моим проектам, деньги? Польза мне. Принесет ли это какую-то значимую нематериальную пользу? Доброе дело. Доброе ли это дело? Зачтется ли мне оно? Поправит ли карму? Достижение целей. Поможет ли мне это дело достичь моих главных целей на этот год или жизнь? Жизнь. Изменит ли это мою жизнь в лучшую сторону? Как? Улучшит ее качество, продолжительность, яркость. Карьера. Как это повлияет на мою карьеру? Сделает мое положение устойчивее, ускорит карьеру. Опыт. Даст ли это мне новый, уникальный и полезный опыт? Практика. Я научусь чему-то новому, полезному, освою какой-то навык. Польза боссу, бизнес-партнерам. Оценит ли это мой руководитель, будет ли это полезно моим партнерам по бизнесу? Польза обществу, стране, признание. Получу ли я признание, благодарность от значимых для меня людей? Достаточно минуты-двух, чтобы поставить галочки в чек-листе, и вуаля, вам будет просто принять решение. Сначала вы будете пользоваться этим чек-листом, подглядывая в него, а потом будете принимать решение на автомате. Например, когда я думал записывать или не записывать эту аудиокнигу, все-таки уже пятый том, вот что показал мой ROA-чек-лист. Деньги. Польза мне, доброе дело, достижение целей, жизнь, карьера, опыт, практика, польза бизнес-партнерам, польза обществу, стране, признание. Когда я вижу столько галочек, сразу понимаю, записывать надо. Польза этого чек-листа в том, что он снимает все ваши сомнения, и решение делать или не делать вы принимаете быстро, просто и без ошибки. Бизнес. 90 дней Я придумал технику планирования и работы 90 дней и применил ее для перестройки маркетинга в компании Lucent Technologies в далеком 1998 году. Про спорты и agile тогда еще не слышали. 90 дней – это несколько десятков ключевых маркетинговых задач, сгруппированных в определенные блоки, привлечение клиентов, удержание клиентов, аналитика, пиар, которые по маркетеру или отделу маркетинга необходимо реализовать в течение трех месяцев. 90 дней делает маркетинг более системным, быстрым, разнонаправленным, сфокусированным и результативным. В 90 дней включаются только основные мероприятия, которые принесут бизнесу быструю и большую пользу. План 90 дней должен быть всегда перед глазами исполнителей. План должен помещаться на одной-двух страницах и содержать не более 30-40 задач. Тогда он будет выполнимым. Однажды мой план 90 дней состоял из 126 задач. Я перестраивал маркетинг в группе компаний. Я работал как вол, но выполнение плана едва превысило 50. А максимальный процент выполнения плана в моей практике составлял 92. Каждый месяц следует подводить промежуточные итоги, чтобы понимать динамику реализации задач и работать по отклонениям. Когда три месяца работы закончатся, в начале нового квартала следует оценить процент выполнения плана, чем выше, тем лучше, проанализировать причины, по которым запланированное не было реализовано, и сделать очередные 90 дней в течение первой недели нового квартала. 90 дней может использоваться для оценки работы сотрудников или отдела маркетинга, в частности, для премирования или начисления бонусов. Сделали 100% – большой бонус, сделали от 80% до 100%. Показатели обсуждаются с руководителем компании – небольшой бонус, меньше 80% – нет бонуса. 90 дней метод универсальный и может использоваться не только отделом маркетинга, но и другими подразделениями или службами компании, или даже просто целеустремленным сотрудником или фрилансером. Чем быстрее вы начнете работать по плану 90 дней, тем лучше для вас и для вашей компании. Я верю в эту технику и считаю, что книга 90 дней актуальна, а вышла она лет 10 назад. Все просто. Хороший план 90 дней. Его качественная реализация – всегда классные результаты. Адаптация. 4% новых сотрудников увольняются после неудачного первого рабочего дня и 22% – в течение первых 45 дней. Правильная адаптация просто необходима, она ликвидирует разрыв между опытом и функционалом кандидатов, максимально включает новых сотрудников и хорошо их удерживает. Заранее пропишите план обучения, ввода в должность и работный испытательный срок с задачами по смарт. Это поможет оценить результативность новичка, а коллегам эффективнее работать с ним. За пару дней до выхода сотрудника отправьте приветственное сообщение «Куда приехать? Что взять? Что делать? Чего ждать в первый рабочий день?» Накануне проконтролируйте, что все и все готовы. Все – это HR, SB, IT, AHO, непосредственный руководитель, коллеги и наставник. Все – это необходимое ПО, корпоративная почта, доступ к внутреннему порталу, пропуск, рабочее место, визитные карточки. В некоторых компаниях новым сотрудникам выдают бейдж, на котором написано «Помогите, я новенький» и «Смайлик» правильные сигналы клиентам и коллегам. Хорошо, если первым, кто встретит новичка, будет его непосредственный руководитель. В компании Enter на входе была доска, на которой для новичка размещали приветственную надпись «Иван Иванов, добро пожаловать в Enter». Крутая идея. Устройте новичку экскурсию по офису, посвятите в историю, корпоративную культуру и цели компании. Познакомьте с новыми коллегами, расскажите о правилах, покажите, где перекусить и объясните, что делать, если. Это поможет ему быстрее адаптироваться и включиться в эффективную работу. Уже в первый рабочий день новичок должен понимать, как работают в компании, каков план действий на испытательный срок, как выглядит система мотивации, как будет выстроена его работа. На протяжении периода адаптации запрашиваете у нового коллеги обратную связь, что нравится, что нет, что беспокоит, что хорошего было на предыдущей работе и что можно вашей компании перенять. В некоторых организациях есть традиция, раз в месяц руководитель компании неформально встречается с новичками, как правило, в формате бизнес-завтрака. Один из вопросов к новичкам, чем вы уже можете похвастаться, чем гордитесь. Новички должны быть готовы показать себя с лучшей стороны при встрече с руководителем, даже если они работают первую неделю. Если адаптация прошла успешно, отметьте этот факт, отправьте сотруднику поздравительное письмо и или вручите полезный корпоративный сувенир. Если новичок превзошел ваши ожидания, завершите испытательный срок раньше положенного, сообщите об этом ему, Это его первый повод для профессиональной гордости в вашей компании и его коллегам. Уверен, он и дальше будет стараться радовать вас своими успехами. Баланс – семья-работа. Есть ложь, наглая ложь и есть фраза «У меня прекрасный баланс между работой и семьей». Соотношение семья-работа можно сбалансировать по процессу, но не по результату. Знаю, фраза получилась сложной, но постарайтесь вникнуть в ее суть. Карьерист по жизни не сможет стать семейнином, Семьянин по жизни не станет карьеристом. Я уважаю сотрудника, который в формуле «семья-работа» выбирает семью, но знаю точно, хорошую карьеру ему не сделать. Дисбаланс тут гарантирован. Начинаешь работать больше – трещит семья. Начинаешь устраивать семейную жизнь – трещит бизнес.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 Когда люди говорят, у меня чудесный баланс между работой и семьей, я слышу, вот бы мне иметь баланс между семьей и работой. Проще замять дисбаланс с семьей, чем с бизнесом. Как сбалансировать отношения с семьей, договориться с половинкой, извиняться, компенсировать подарками, да, читая откупиться, загладить вину.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 эффективного функционирования компании с целью улучшения собственной работы, в равной степени включающие в себя два процесса – оценивание и сопоставление. Сложновато не находите? Где-то я встречал еще одно определение бенчмаркинга – SKIM, TRIM, крим Вы делаете обзор лучших практик – SKIM, выбираете лучшее из лучшего – TRIM и приводите свой бизнес в лучшее состояние. Крим. Все равно сложно. Мое определение бенчмаркинга, пожалуй, самое простое. Зыринг и тыринг. Вы сначала смотрите, что другие делают хорошо, и потом копируете это. Бенчмаркинг бывает. Внутренний, смотрим на лучшие практики своей компании. Конкурентный, копируем лучшие у соперников внутри отраслевой, ищем лучшие по миру, межотраслевой, ищем лучшие в других отраслях. Опять сложно. Упростим. Делая внутренний бенчмаркинг, глядя на лучшие практики своей компании, задайте себе вопрос, в чем другие подразделения, филиалы компании ⁇ пример для подражания.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 Почему компании до сих пор это не осознали, я не понимаю. Источников информации для бенчмаркинга много. Мониторинг сайтов и соцсетей, тайный покупатель, клиенты, ивенты, мониторинг прессы, отраслевые ассоциации, выездные программы, стажировки, консультанты, поставщики, исследования. В моем списке таких источников 30. Трижды герой Советского Союза, летчик-истребитель Иван Кожедуб говорил, Чтобы уцелеть в воздушном бою, нужно вращать головой на 360 градусов. Чтобы уцелеть в бизнесе, нужно вращать головой на 360 градусов на своем географическом рынке, в отрасли, своей и смежных, и в мире. Хотите уцелеть? Хотите процветать? Делайте бенчмаркинг, делайте зыринг и тыринг. Выступление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 и поставьте его в самый конец выступления, не забудьте добавить свои контакты. Успеете показать – хорошо, не успеете – он будет в раздаточных материалах. Поменьше говорите о компании. Не надо рекламировать свою компанию и ее услуги или продукты, рассказывать, когда она появилась, что делает. Нормально по ходу выступления сказать, а вот в нашей компании, а вот мы можем сделать, но не более того.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 Первое. Вы говорите о новой, собственной теории. Есть пирамида потребностей Маслоу, есть пирамида Хеопса, а я хочу вам рассказать о пирамиде Манна. Кстати, реальная цитата. Второе. Вы говорите, что есть некая теория, с которой вы не согласны. И вот тут мне хотелось бы поспорить с Котлером. Практика, практика и еще раз практика. Говорите о том, что вам пришлось пережить, перенести, достичь.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 И по максимуму используйте оригинальные картинки. Одно хорошее изображение действительно стоит тысячи слов. Для меня Киноут оказался намного более удобной программой для создания слайдов, чем Powerpoint, более удачные шаблоны. Я пробовал и другие программы, не зашли. Аудитория читает быстрее. Никогда не зачитывайте текст слайда. Исключение — вам нужно вбить определенную мысль в сознание ваших слушателей.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 Гарантии. Гарантии это выгодно. Когда клиенты видят гарантии, они чувствуют себя в большей безопасности, признаем, любая покупка риск, склонны больше доверять продавцу и покупать. Гарантии может давать человек, компания, государство. Могут, но зачастую не дают или дают как-то мутно с оговорками. Ну и как им доверять? Мои критерии хороших гарантий. Абсолютные, без всяких там звездочек и сносок в документах, работающие, если наступает гарантийный случай, то все, что обещано на бумаге, потом случается и в жизни, и повышающиеся, компания сама поднимает планку гарантий. Так раньше гарантия на автомобиле была год, ну два, а один производитель, бац, и дал пять лет. Теперь такая гарантия почти у всех. Рынок? Хорошо, когда гарантии широкие на все. Например, в компании ямагучи есть определенные гарантии на работу сотрудников салона, на продукцию, на гарантийный и послегарантийный ремонт, доставку, включая установку, и коммуникации. Вот это я понимаю фирменные гарантии в прямом и переносном смысле. Но чтобы и другим так не делать. Подумайте, на что вы можете дать гарантии и дайте. Компании гарантируют разные, низкие цены и самые низкие цены, наличие товара, качество продукции, услуг, срок окупаемости или жизни продукта, вплоть до пожизненной гарантии, как зажигалки зиппа, натуральность ингредиентов, хорошее настроение, улыбки и даже результаты, а вот это очень сильно. Чем проще гарантия, тем она мощнее действует. Если вам не понравился наш товар, просто сделайте возврат без объяснений, и мы сразу вернем деньги без недовольства и без чека, или мы гарантируем, вам понравится наш продукт. Куда проще, куда сильнее. Кстати, сильнее можно, например, возврат денег в двойном объеме, только экономику таких предложений нужно считать внимательно. В последнее время модным стало продавать расширенные гарантии за деньги, Мне такая мода не нравится, как и компании, которые гарантируют заплату то, что должно быть гарантировано по закону. Скорость реакции на гарантийный случай должна быть высокой. Время, деньги и здесь. Реакция правильной. Иногда компания здесь работает формально, и души в этом процессе нет совсем. Дал слово держи. Недопустимо отказываться от взятых ранее обещаний и гарантий. Подменка, замена сломанной и неработающей вещи – это клиентоориентированно и радостно для клиента. Почему некоторые компании еще этого не понимают? Кстати, если делать подменку более высокого класса, то это и отличный маркетинг. Когда я работал в Вене, я сдал на гарантийный ремонт машину почти бизнес-класса, а на несколько дней получил машину настоящего бизнес-класса. Так я осознал разницу и полюбил бизнес-класс. Но иногда гарантии дать невозможно, признаем, или лучше не давать. Да-да, такое бывает. Вот на вас, когда вы родились, никто ведь гарантии не дал, как, впрочем, и на миллиарды других людей. Кстати, хорошая бизнес-идея для частных домов. В общем, если гарантия – это не ваша, то ссылаемся на Клинта Иствуда. Хотите гарантии – купите тостер. Годовой отчет положительных эмоций За свою профессиональную жизнь я придумал много новых маркетинговых инструментов, но особенно горжусь годовым отчетом положительных эмоций. Идея сделать такой отчет появилась, когда я консультировал банки европейские в Калининграде. Банк имел хорошие финансовые показатели, которые отражались в годовом финансовом отчете. Многие компании должны делать свои годовые отчеты для акционеров и надзорных органов по закону. Но мне хотелось показать клиентам, следствием чего эти показатели были. У банка было отличное позиционирование, банк положительных эмоций. Он много делал для своих частных и корпоративных клиентов, и я предложил резюмировать все эти активности в годовом отчете положительных эмоций. Руководителю банка идея понравилась, и мы с командой маркетинга сделали первый в мире годовой отчет положительных эмоций, который стал для банка ежегодной традицией. Идею годового отчета положительных эмоций можно перенести в деятельность многих компаний, независимо от отрасли, формы собственности и размера. В нем вы можете сообщать клиентам или бизнес-партнерам не о финансовых результатах, а о том, что хорошего вы сделали для них за прошедший год или за другой финансовый период. На старте консалтинговой компании МАН Черемных и Партнеры мы в течение года делали ежемесячный отчет положительных эмоций и в конце каждого месяца публиковали его в соцсетях. Вот это было круто. И команда, и клиенты видели скорость нашего развития. Годовым отчетом положительных эмоций вы убиваете двух зайцев. Во-первых, напоминаете существующим клиентам обо всем том хорошем, что вы сделали для них за год. Важно, в отчете надо резюмировать самые ценные, важные, весомые активности. Во-вторых, вы демонстрируете новым клиентам, что хорошего вы делаете для клиентов, с которыми уже работаете, а это помогает склонить чашу весов при выборе нового поставщика, подрядчика именно в вашу сторону. Создание такого отчета почти ничего не стоит. Вы можете распечатать его на принтере, сохранить в PDF и отсылать клиентам. Хорошая идея – пронумеровать сделанные активности. Отчет будет звучать солиднее, например, 30 приятностей, классностей, полезностей, ништяков, которые мы сделали для наших любимых клиентов в 2023 году. Как и в любом маркетинговом документе, важна структура, Большой отчет можно разделить по блокам – маркетинг, сервис, обучение. Чем больше людей узнает о вашем отчете положительных эмоций, тем лучше. Это могут быть существующие клиенты, потенциальные покупатели, представители других важных для вас целевых аудиторий. Сделав отчет, делайте и внутреннюю рассылку, информируйте сотрудников. Разместите отчет на сайте, в социальных сетях, Сделайте рассылку по клиентской базе, распечатайте и используйте на переговорах. Сделайте пресс-релиз, разошлите в СМИ, проведите пресс-конференцию, раздайте по копии гостям вашей партнерской клиентской конференции. Годовой отчет положительных эмоций – это как раз тот случай, когда хорошими делами прославиться можно. Гроуинг Удивительно, но весь маркетинг, а только в книге «Основы маркетинга» Филиппа Котлера более 700 страниц, можно свести к нескольким десяткам активностей, которые увеличат продажи, оборот и прибыль, причем быстро, от одного часа до одного месяца. Это я и называю «гроуинг». Подробно смотрите одноименную книгу. Вот что для этого нужно сделать. Первое. Проверьте позиционирование. Убедитесь, что у вас хороший ответ на вопрос, чем вы лучше других. Второе. Улучшите точки контакта. Все ли у вас хорошо в моментах, местах, ситуациях и интерфейсах, где компания касается клиентов, а клиенты – вашей компании. Смотрите книгу «Точки контакта». Третье. Улучшите коммуникации. 3.1. Сделайте продвижение эффективнее, улучшите каналы коммуникаций, сообщения, тайминг. 3.2. Включите новые каналы коммуникаций. Рекламная слепота сейчас повсеместно. 4. Проработайте каналы продаж. 4.1. Улучшите работающие. Каждый канал продаж, через который вы сейчас продаете, сайт, отдел продаж, франчайзинг, должен работать отлично, нехорошо, отлично. 4.2. Включите новые каналы продаж их всего 16, и всегда можно запустить новый. Смотрите книгу Каналы продаж. Пятое проработайте цены. 5.1. Улучшите восприятие цен. Прочитайте книгу про Исхаки, у вас точно появится несколько десятков идей, как это сделать. 5.2. Поднимите, снизьте цены. Поднять цены это сразу к прибыли. Шестое разберитесь с продуктами, услугами. 6.1. Представляете, продвигайте их лучше. Вариантов тут много. 6.2. Сократите линейку решений. Решение неочевидное, но эффективное. Фокус дадут оборот и прибыль. 6.3. Избавьтесь от неликвидов. Если они есть, смотрите книгу ликвидации. 6.4. Расширьте продуктовый портфель. Больше продуктов, больше оборот. 7. Правильно привлекайте клиентов. 7.1. Не коммуникациями едиными. Привлекайте всем комплексом маркетинга. Большие продажи дадут и новые продукты, и новые каналы продаж, и изменения цен. 7.2. Перехватывайте нужных клиентов у конкурентов. Не стесняемся. 8. -2. Правильно работайте с клиентами. 8.1. Работайте с недоклиентами. Это те, кто обратился, но не купил. Дожимаем. 8.2. Проработайте воровку продаж. Посмотрите на конверсию этапа в вашей воронке продаж. Где самые плохие результаты перехода с этапа на этап? Поработайте со стыками. 8.3. Будите клиентов. Клиент покупал, покупал и перестал. Заснул, будите и продавайте. 8.4. Начните работать в стиле ББДЧ. Продавайте клиентам больше, быстрее, дороже и чаще. Смотрите книгу «Продаем ББДЧ». 8.5. Растите клиентов на вырост. Их успех – ваш успех. Больше внимания, обучения и лучшие условия сотрудничества – залог их роста. 8.6. Касайтесь клиентов регулярно и правильно. С глаз долой, вон из закупок. 9. Правильно удерживайте клиентов. LTV, расчет стоимости клиента на всю жизнь, антиотток, программы замыкания и лояльности, и клиентоориентированность вам в помощь. Ищите нужные инструменты в трехтомнике Клиентоориентированность без бюджета. Десятое. Не удержали клиента, верните. Порой это самый простой способ увеличить продажи. Смотрите книгу Возвращенцы. Сфокусируйтесь на этих задачах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 Через третьих лиц не делегируют. Делегирование – это всегда персонально. Поручают не команде, поручают бойцу. Про бойцов. Делегирование – это как приказ, но демократичный. Все делегируемое обсуждаемо, не все делегируемо – принимаемо, а вот приказы в армии не обсуждаются. Все понятно, берешься, лучший вариант – закончить делегирование. Аутсорсинг.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 Убедитесь, что ее поняли правильно, дайте полномочия и все нужные ресурсы, обещайте помощь, устанавливайте промежуточные контрольные точки, помогайте, правильно подводите итоги. Выполнение делегированного нужно мотивировать важностью задачи, ответственностью за невыполнение, ростом доверия, получением опыта и профессионального роста.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 Я делегирую, значит, я рискую. Дети в бизнесе Дети в бизнесе – это не эксплуатация детского труда, как было раньше, но и сегодня дети могут быть весьма полезны для любого бизнеса. Дети, наряду с красивыми женщинами и милыми животными, один из лучших айстопперов в рекламных сообщениях, буквально останавливатели глаза, привлекатели внимания. Когда-то я работал в крупной телекоммуникационной компании, и с разрешения сотрудников мы использовали изображения их детей, сделали студийные фотографии, все снимки отдали родителям, в рекламной кампании телекоммуникации на вырост. Получилось оригинально, мило, ярко, и запомнилось, как нам и надо было. Я только не принимаю сегодняшние реалии, когда родители зарабатывают на своих детях в ТикТоке или Рутьюбе. Для меня это просто эксплуатация ребенка. Дети – бесперебойный источник идей. Многие иностранные компании поняли это давно и используют активно. Например, когда в компании объявляется конкурс идей, сотрудников просят обсудить это со своими детьми. Так убивают сразу двух зайцев. И родители могут поговорить с детьми о работе, и компания получает самое неожиданное предложение. Ребенок может такую идею выдать, ни один взрослый не додумается. В некоторых компаниях детей приглашают принять участие в совете директоров. Там они могут задавать дурацкие вопросы, говорить, что им не нравится, сообщать, когда становится скучно. Взрослые так не могут а есть компании, которые даже создают полностью детские советы директоров, да еще и с ротацией кадров. И вы не поверите, это в России. Взрослых сегодня сложными вещами лучше не грузить. Покажите свою идею, концепцию, рекламу или письмо ребенку. Если он не поймет, то и взрослому не догнать. Я всегда так делал, когда работал директором по маркетингу. Жалко только, дети взрослеют. Дети — это ваши новые клиенты. Мудро поступают компании, которые формируют покупателя с молодых ногтей. Так делают, например, производители зубной пасты, выпуская маленькие щетки и небольшие тюбики пасты со вкусом и запахом, которые нравятся детям, или производители автомобилей, выпуская под своим брендом маленькие машины для детей на педальном ходу или электрические, или просто модели автомобилей. Если вы собираетесь работать в долгую, стоит взять такой подход на вооружение. Да и вообще начать делать продукты, услуги для детей идея отличная на детях не экономит. Многие большие компании пробуждают у детей не только любовь к их собственному бренду, но и интерес к профессии в целом. Как это делается можно увидеть в детских развлекательных центрах или на открытых уроках профессии в школах. Многие компании проводят день открытых дверей для детей своих сотрудников. Они видят, где и как работают папы или мама, и кто знает, может так и рождаются семейные династии. В общем, когда у взрослого бизнеса детское лицо, мозг и мышление, это хорошо. Для бизнеса хорошо. Главное, не делать детям плохо. Жаловаться правильно. Хорошо, когда клиенты жалуются. Так бизнес получает обратную связь, не только жалобы, но и вопросы, идеи, благодарности, и становится лучше благодаря ей. И отлично, когда клиенты жалуются правильно, для этого стоит провести для них небольшой ликбез, сделать публикации в соцсетях, рассылки, опубликовать рекомендации, как правильно жаловаться на сайте в виде PDF-руководства или через наглядную агитацию, стикеры, QR-коды, листовки, плакаты. Вот некоторые советы, рекомендации, которые следует дать вашим клиентам, создавая корпоративный ликбез. Жалуйтесь открыто, необходимо указывать реальные имя и фамилию, точные и актуальные контакты для связи. Лучше жаловаться через официальные каналы, сайт, колл-центр, корпоративные соцсети, личные контакты, если они у вас есть, и страницы топов, учредителей, лучше использовать, если по вышеперечисленным каналам вам не ответили или ответ вас не устроил. Определите цель. Вы жалуетесь, чтобы что? Вам надо поскандалить, получить сочувствие или выгоду, решить свою проблему или помочь компании стать совершеннее? Это лучшая жалоба. Правило «критикуя, предлагай» прекрасно работает и здесь. Спокойствие, только спокойствие. Написав жалобу, не спешите ее отправлять. Выдохните, проверьте написанное. Еще раз выдохните и проверьте. Вот теперь отправляйте. Выберите правильный стиль, пишите коротко, максимально официально, без ошибок, не эмоционируйте, не негативьте, не накручивайте, не преувеличивайте и не наезжайте. Четко формулируйте ваши требования и используйте факты. Пишите самую суть жалобы без воды. Но давайте все нужные детали, необходимые подробности, например, имя и фамилию сотрудника компании, который вам не помог, тайминг, когда случилась проблема. По горячим следам не стоит тянуть с жалобой, куй железо, пока горячо, пиши жалобы, пока все помнится. Правильная формулировка жалоб поможет любой компании быстрее и лучше решать проблемы клиентов и не повторять ошибки, а тому, кто жалуется, такой подход позволит избежать репутации ябеды хейтера и получить, надеюсь, нужный результат. Вин-вин. Золотое правило У многих компаний есть свои правила работы с клиентами. В каких-то бизнесах их 3-5, в каких-то больше – 10-12. Но чем больше правил, тем труднее их запомнить и сложнее ими руководствоваться. Золотое правило – это главное правило компании. Альфа-правило, царь-правило. Правило номер один – это то, что ваши сотрудники должны запомнить обязательно. Они должны помнить его, вдохновляться им и руководствоваться им в своей работе, постоянно и без исключений. Все знают золотое правило для жизни – относись к другим так, как ты хочешь, чтобы они относились к тебе. Не зря его назвали золотым, если бы все по нему жили, как прекрасен был бы наш мир. Компаниям стоит также красиво и коротко сформулировать свое золотое правило. Обычно это правило о том, что компании важно расти, быть инновационной, смелой и клиентоориентированной. Ничего удивительного, правила основываются на принципах работы, а золотое правило их квинтэссенция. Вот несколько примеров золотых правил, чаще всего это перевод с американского, поэтому звучат они слегка пафосно. Покупатель – король. Клиент – наш босс. Клиент всегда прав. Все для клиента. Сначала клиент. Лучше потерять деньги, чем доверие клиентов. Спорите с клиентом, спорите с деньгами. Правило номер один – клиент всегда прав. Правило два – если клиент не прав, смотри правило один. Главное – это продажи. Пока нет продаж – нет ничего. Если это не ведет к росту, это ведет в никуда. Бойся, но делай, смелость города берет, расчетливость их удерживает. Повторюсь, больше правил, хуже память, больше возможностей для трактовки правила в ту или иную сторону, а трактуют сотрудники, как правило, не в пользу клиента, а в пользу себя любимого. А одно четкое и короткое золотое правило запомнится, и оно однозначно. Как создать свое золотое правило? Есть три способа. Скопировать. Самый простой способ. Можно позаимствовать понравившееся золотое правило у другой компании, один в один или с легкой адаптацией. Это не интеллектуальное воровство, не переживайте, золотые правила не копирайтется. Придумать. Провести с командой мозговой штурм, тут будет полезен внешний модератор, накидать варианты, а потом зафиналить свое единственное. Выбрать, а можно собрать правила со всех сотрудников и посмотреть, что компания думает. Золотое правило, основанное на усредненном мнении команды, придумать проще, и приживается оно легче. Мы же сами его сформулировали, думают сотрудники, поэтому будем ему следовать. Так мы сделали на старте агентства недвижимости высокого класса i2Club, обсудили с командой, стартовавшей проект, основные правила работы будущей компании, и у нас выкристаллизовались правила «do more», «do better», «do different» — «делай больше», «делай лучше», «делай по-другому». И еще, мало золотое правило сформулировать, Нужно, чтобы сотрудники о нем помнили. Размещайте его повсеместно. Плакаты, сайт, автоподпись, соцсети, визитка. И не страшно, если это правило увидят ваши клиенты. Это даже хорошо. Пусть видят. Пусть знают, как вы работаете и ради чего. Правило будет по-настоящему золотым, если сотрудники будут помнить его наизусть. Как насчет того, чтобы на утренних встречах кричать его как речевку? Думаете перебор? Тогда придумайте что-то еще, ведь если золотое правило не помнят, ему не следует, а с глаз долой, из сердец, работы и жизни вон. Так какое у вас золотое правило? Идеальный бизнес. Можно ли сделать бизнес идеальным, совершенным? Вы скажете, это нереально, а почему бы не попробовать? Ведь это достаточно просто, слушайте далее. Но стоит учесть, чем больше и старше компания, тем сложнее будет это сделать. Но можно. Есть формулы идеальной гостиницы, которую разработали эксперты сервиса бронирования отелей hotels.com. Они проанализировали более 150 миллионов отзывов и комментариев, оставленных туристами. Выведенная ими по результатам этого исследования формула идеального отеля складывается из десяти составляющих. Три ключевых фактора для постояльцев. Чистота номера, дружелюбное отношение и удобство кровати. Остальные критерии – разумная цена, тишина в номере, наличие бассейна, завтрак, включенный в стоимость, местоположение отеля, бесплатный Wi-Fi, и возможность приготовить горячий напиток в комнате. Какие из этого можно сделать выводы? Если бы вы открывали отель, то нужно было бы сделать все, что отметили в исследовании клиенты, и стать в их глазах идеальным отелем. Что-то из этого списка реализовать совсем просто, например, горячий напиток в номере или Wi-Fi. Что-то сделать, организовать сложно, Тишина в номере, местоположение отеля. Но все реально, нет ничего невозможного. Нужно только правильно работать с ожиданиями и восприятием клиентов. Неудачное расположение отеля можно компенсировать бесплатным и или забавным трансфером. Но это половина дела. Как говорится, делай хорошо и хорошо говори об этом. Поэтому мало сделать то, чего ждут клиенты, нужно говорить об этом правильно, постоянно, громко, всем потенциальным гостям, во всех внешних коммуникациях. Вот еще кейс. Исследование российских банков показало, что клиенты банков больше всего ценят в порядке убывания скорость, заинтересованность в проблеме клиента, желание помочь, готовность выйти за рамки формальностей, старание сделать все возможное ради клиента, связь 24 на 7, улыбки и проактивность. Если бы кто-то сейчас создавал или продвигал банк, то всего-то и нужно было бы добиться того, чтобы все эти факторы стали в банке фактом, реальностью или близкими к этому а потом через все каналы коммуникаций доносить до клиентов банка все, что им нужно, у банка есть, или он над этим упорно работает и все скоро будет. Итак, если вы не отель и не банк, то как сделать ваш бизнес идеальным? Найдите результаты подобного исследования в вашей отрасли или проведите его сами или с помощью экспертов. Посмотрите, что из требуемого у вас уже есть, а что нужно улучшить или сделать. Сделайте все, и можете смело называть себя идеальным бизнесом. И не забывайте себя хвалить. Скромность украшает, когда нет других украшений. Пусть конкуренты кусают локти, что не сделали это раньше вас, а клиенты мечтают стать вашими или вернуться к вам снова. Вы же идеальны? Идеальная программа обучения Бизнес жалуется на качество специалистов по маркетингу в нашей стране. Признаем, проблема есть, а решение простое – правильное обучение студентов в ВУЗе. Если бы мне нужно было составить идеальную программу маркетинга для студентов, я бы сделал следующее. Поговорил бы с работодателями, теми, у кого студенты будут работать, директора по маркетингу, коммерческие директора, руководители компаний, спросил бы об их ожиданиях. Я даже знаю, что услышу, у самого есть бизнесы, но все равно спросил бы. Поговорил бы с теми, кто выпустился недавно, теми, кто устроился, и теми, кто не устроился, спросил бы о разрыве, ожидал, случилось, и о том, что им приходилось делать в первые недели и месяцы работы. Поговорил бы с родителями и спросил бы об их ожиданиях. В большинстве случаев за обучение платят они, у них точно есть ожидания. Отправил бы несколько десятков студентов учиться в лучшие вузы мира, попросил бы их в режиме лайв рассказывать о впечатлениях и черпал бы оттуда идеи. Моя дочь сейчас в университет Торонто поступила, у меня уже куча инсайтов. Так Петр первый делал. Грех не повторить. Поговорил бы со студентами первых курсов и старших курсов об их разочарованиях и разрывах ожидания реальность. Основываясь на этом, уже можно сделать классную программу обучения, и я бы обновлял ее ежегодно, как Apple iPhone. И еще я бы делал следующее. Приглашал бы практиков выступать перед студентами. Это самое сложное, но можно организовать. Требовал больше самостоятельного чтения, сделал бы список топ-60 книг для специалиста по маркетингу и заставлял бы прочитать его за первые два года. Делал бы и решал со студентами больше кейсов, хороших и разных, кейсы — это маленькая жизнь. Давал бы больше практики и поощрял бы совмещение учебы и работы. Дал бы гарантию трудоустройства по специальности и создал очередь желающих взять моих студентов. Потому что теперь студенты знают, что делать, знают, как делать это, придут к вам и сделают. Вы бы хотели отправить своего ребенка учиться в такой вуз? Вы сами пошли бы учиться по такой программе? Вы бы взяли на работу студента, который в конце первого рабочего дня приятно удивил бы словами «шеф», Вот что надо сделать в компании. Я сделаю. Так можно и для других специальностей сделать. Почему не делают? Надеюсь, скоро начнут. Идеи. Не убей ни словом, ни молчанием, ни взглядом, не убивай хорошие идеи других. Не дай убить. Никогда никому не давай убить свою хорошую идею. Как понять, что идея хорошая? Просто воспользуйтесь приложением «Фильтры Манна». Это бесплатно. Приложение доступно только в App Store для устройств с iOS. Не зевай. Идеи приходят быстро, а уходят еще быстрее. Лови момент, фиксируй идеи. Смотри по сторонам. Идеи приходят со всех сторон, а не только в лоб. Трижды герой Советского Союза, летчик-истребитель Иван Кожедуб говорил. Чтобы уцелеть в воздушном бою, надо вращать головой на 360 градусов. Знаю, цитирую его во второй раз, но он кумир моего детства. В бизнесе, как в воздушном бою. Укради. Да, это нормально, если вы используете идеи других. Три но. Ваши идеи тоже могут украсть. Не присваивайте идеи коллег. Не воруйте, если идея защищена патентом или копирайтом. Делись.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 О карьере надо начинать думать еще в институте, во время учебы выстраивать отношения и заводить связи, найти ментора, наставника, прокачиваться личностно и профессионально. Начать тогда и не останавливаться потом. Карьера бывает вертикальной и горизонтальной. Вертикальная карьера не терпит суеты. Мало кто растет быстро, на преодоление очередной карьерной ступеньки стоит заложить 2-3 года. Менеджер, старший менеджер, замначальника отдела, начальника отдела. Следите только, чтобы трехлетний опыт работы не превращался в однолетний опыт, повторенный три раза. Горизонтальная карьера у нас не прижилась, но популярна, например, в Японии. Поработал человек в отделе обучения, но не проявил себя как руководитель, его переводят рядовым сотрудникам в отдел логистики, потом маркетинг, потом продажи. И ближе к пенсии имеем ценного сотрудника с огромным кроссфункциональным опытом. Не каждый может стать руководителем, но все должны быть ценными сотрудниками. Карьера бывает еще ротационной, работа в разных ролях и на разных позициях на короткое время, и бумеранговой, сотрудник покидает компанию, чтобы вернуться в нее с большим интересным опытом. На карьеру в компании влияет множество факторов. Внутренних – непосредственный руководитель, руководитель руководителя, HR и люди, которые им занимаются, корпоративная культура, коллеги, сколько их, каковы их амбиции, давно ли они работают. Внешних – конкуренция, экономика, политика. Их надо научиться видеть и учитывать. Чтобы построить карьеру в компании, важно постоянно и правильно развивать деловые и личные качества. В больших компаниях важно уметь быть политиком. Иногда политика превращается в хождение по головам. И ужасно, когда такие ходоки становятся топ-менеджерами. В компаниях с такими топами много совещаний, отчетов и презентаций и мало реальных результатов. Когда-то давно мой непосредственный начальник, я был менеджером по маркетингу, дал мне хороший карьерный совет. Хочешь сделать карьеру? Помогай боссу выглядеть хорошо. Тогда я осознал, это было задолго до эпохи личного маркетинга, что нужно делать маркетинг не только для компании и ее продуктов, но и для руководителя, и это важный совет не только для маркетера. Ускорители карьеры Слияние и поглощение, турбулентные времена, стремительное развитие компании. Только важно, чтобы при этом сотрудник не перескакивал уровень своей компетенции. Чревато. У карьеры, как у продукта, есть свой жизненный цикл. Тут важно постоянно расти и никогда не падать. Падение в карьере – плохой знак для HR и рекрутеров, и вам будет тяжело оправдаться, а иногда даже и возможности такой не будет вас просто спишут со счетов, и я считаю, что это лучший антидот от ошибок в карьере. Карьера в компании может стать трамплином в самозанятость, в предпринимательство, держите это в голове как план Б. Кого в компании не видят, того не продвигают. Работать надо так, чтобы ваша работа была заметна другим. Вот вам идея на миллион, попробуйте в конце года сделать свой годовой отчет и защитите его перед своим боссом, он оценит, я так делал, это работает. Кто плохо выглядит, пахнет, говорит, презентует, того и продвигают плохо. Пессимизм и непрофессионализм – два самых сильных тормоза любой карьеры, поэтому улыбаемся и пашем, и учимся. По ходу карьеры порой подворачиваются шансы ее ускорить, ловите момент. Будьте добровольцем, рискуйте, участвуйте в перспективных проектах, берите на себя ответственность. Даже если не сделаете быстрый карьерный шаг, в любом случае получите новый полезный опыт. Строя карьеру, не забывайте о семье, личной жизни, здоровье, совести. Карьера важна, но это не главное, и это не все. Книжный клуб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 Конкуренты есть у всех и всегда, даже если вы естественная монополия или придумали свой голубой океан, рынок без конкуренции. В первом случае у вас есть косвенные конкуренты, например, у пригородных электричек, автобусы, такси, каршеринг. Во втором, если придуманный вами океан потенциально велик и денежно интересен, прямые или косвенные конкуренты в нем рано или поздно появятся, скорее рано. Кого считать конкурентом? Самый простой подход – считайте конкурентами тех, кто претендует на деньги, бюджет ваших клиентов. За конкурентами нужно следить, мониторить, этичными методами, постоянно анализировать, что и как они делают. Когда я слышу от того или иного бизнеса возражение, у нас на это нет времени или еще хуже, да нет у нас конкурентов, я начинаю сильно переживать за этот бизнес. В больших компаниях за конкурентами следят аналитики, в малых это должен успевать делать предприниматель или его маркетер. Если конкурировать, то честно. Что значит честно? Не использовать недобросовестную конкуренцию. К ней относятся нарушение принятых законов, правил этики, норм, добропорядочности, распространение ложных сведений, дискредитация, реклама, вводящая в заблуждение, некорректные сравнения, незаконное использование элементов фирменного стиля, махинации с отчетностью, качеством продукта, подделка продукции, переманивание ключевых специалистов, сокрытие информации, шпионаж, Подкуп, коррупция, использование административного ресурса и лоббирование, шантаж, тайный сговор, союз, плохой демпинг, помним, есть и хороший, физическое устранение конкурента. В каждой отрасли есть номер один. Другим конкурентам нужно его копировать, анализировать, как он стал номером один и смотреть, что он делает, чтобы удержать лидерство. Номер два, всегда в тонусе, есть задача сделать лидера, но при этом ему на пятки постоянно наступают другие мелкие и агрессивные компании. Конкурентов нужно знать лично, коммерческий директор вашей компании должен знать коммерческих директоров компаний-конкурентов. Директор, директоров, основатель, основателей. Это поможет в нужный момент нужную информацию проверить, каким-то товаром перехватиться и или договориться о чем-то. Это я про Co-opetition, так называют одновременное сотрудничество конкурентов, не про картельный сговор. Конкурентов нужно уважать. Не стоит пренебрежительно относиться к ним, подкалывать, вести черный пиар. Иногда провокационная реклама приводит к рекламным войнам, за которыми весело наблюдать обывателям, но выиграв рекламную войну, не получить маркетинговой победы, а респекта уважуху, увлекшись антиконкурентным креативом, потерять можно. При этом не стоит явно подставляться и соблазнять конкурентов своими рекламными ошибками и просчетами, проехаться по вам. Задумали что-то в коммуникациях, проверьте себя, какой может быть ответная реакция конкурентов. Главное, конкурентов надо превзойти. Сделать это можно десятками способов, методов и технологий. Волшебной таблетки нет, но есть подсказка. Делайте лучше то, что делают они, и делайте то, чего они пока не делают. Задача в любой конкуренции – победить и потом не расслабляться. Конкуренция. Конкуренция – это и зло, и добро.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 На интересных рынках государство всегда может стать игроком, неэффективным, но большим. При конкуренции главное стать, быть первым выбором покупателя. Тут и поможет маркетинг, позиционирование, создание ценности, обучение, инструменты маркетинга для отдела продаж, точки контакта, лояльность. Хорошая конкуренция – это когда у тебя нет злостных конкурентов. Зачем нам враги, если можно завести друзей?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 Также должно быть такое кладбище, но помним, о мертвых или хорошо, или ничего. Чем старше консультант, тем лучше. Сидины и морщины, возрасты, годы практически в этом бизнесе украшают, как женщин-бриллианты. У хорошего консультанта всегда хорошие презентации. Покажите мне слайды консультанта, и я скажу вам, какой это консультант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 Если корпоратив устраивают и приглашают вас, надо идти и не опаздывать. Давайте сразу о последствиях. После корпоратива вам может быть стыдно за... Первое. Своё поведение. Слушаем дальше. Второе. Свой дресс-код. Одевайтесь соответственно месту и идее проведения корпоратива и рекомендованному дресс-коду. Третье. Своего спутника, спутницу. Инструктируем, договариваемся, доверяем. Чтобы не было стыдно, все продумайте и все контролируйте. Иногда на корпоратив приглашают по схеме плюс один. Можно прийти с супругой, подругой, я, с мужской точки зрения. Приходите плюс один. Это возможность показать вашей супруге коллег, руководителя, и ваша спутница услышит комплименты в ваш адрес, если вы хороший сотрудник или руководитель. Только помните о балансе «семья-работа» не забывайте и не игнорируйте свою спутницу во время корпоратива. Главное правило поведения – не навреди себе и другим, не напивайся и не обжирайся, не приставай к коллегам во всех смыслах, не грузи начальника работой, не изливай душу, не заваливай его комплиментами. Хотите сделать праздник праздником – доверьте корпоратив профессионалам, потребуется бюджет или творческим сотрудникам. Корпоратив «Продолжение работы». Я знал случаи, когда некоторые сотрудники не выходили после корпоратива на работу на следующий день. Стыдно. Другие шли извиняться и замаливать грехи. И я видел, когда некоторым сотрудникам на таких мероприятиях предлагали интересные проекты. Золотая середина. Постарайтесь хотя бы сохранить статус-кво. Какой руководитель, такой корпоратив. Умные компании проводят умные корпоративы с интеллектуальными конкурсами, играми, интеллигентными развлечениями. В них есть идея. Глупые наоборот. На таких много дурацких конкурсов, в которых и принимать участие стрёмно, а выиграть вообще позор. Не доставайте смартфон на корпоративах. 99% фото будут компрометирующими. Сфотоли, покажите снимок коллеге, спросите разрешение сохранить. И помните, вас могут сфотографировать в любой момент. Корпоратив — это нетворкинг. Постарайтесь общаться с представителями других департаментов и отделов. А если вы руководитель подразделения, похвалите своих сотрудников, пообщайтесь с ними в неформальной обстановке, узнайте их лучше. Самое простое правило — ведите себя на корпоративе по-человечески как вы ведете себя в гостях у близких друзей или родственников. Вы не дома, где можете делать что угодно. Все, что происходит в Вегасе, остается в Вегасе. Все, что произошло на корпоративе, остается в памяти коллектива. Не умеете контролировать себя и ситуацию, лучше летите в Вегас. Корпоратив — праздник. Не портите его и не давайте испортить себе и другим. И да. Не забудьте сказать спасибо тем, кто этот праздник устроил. Они это заслужили. Коучинг. Коучинг — тема запутанная. Википедия определяет его как метод консалтинга и тренинга, в процессе которого человек, называющийся коучем, помогает обучающемуся достичь некой четко поставленной жизненной или профессиональной цели. Мне нравится такое определение. Коучить — это переносить людей с их места туда, где они хотят быть. И цель должна быть четко определенной, вами самостоятельно или с помощью коуча, а не какое-то общее развитие, максимальное использование потенциала и достижение максимума. Цель — это изменения. Никто их не любит. Хороший коуч делает перемены привлекательными, он хороший продавец изменений. Объектом коучинга может быть практически все – лидерство, построение команды, карьера, бизнес, маркетинг, обучение, доходы, семья, личные отношения, спортивные достижения, здоровый образ жизни. Нам почти везде требуется тот, кто перенесет нас из точки А в точку Б. Коуч переводится с английского как «тренер». Есть американская поговорка – у спортсменов-любителей нет тренера, а у профессионалов есть, и посмотрите на разницу в их результатах. И так не только в спорте. Многим, чтобы стать чемпионом по жизни, без коуча не обойтись. Рядом с коучингом стоят термины тренерство, консалтинг, трекинг, гайдинг, фасилитация, менторство и наставничество, Они все где-то рядом и как-то отличаются, как минимум это нужно понимать. Коучинг – один из 18 способов стать лучше, не делайте из него культа. Что даст вам хороший коуч? Нужный результат и на пути к нему нужный опыт и знания. Как выбирать хорошего коуча? Ответственно, так же, как вы выбираете врача для важной операции или учителя для детей. Для начала рекомендации, хороших коучей передают из рук в руки. Проверьте доказательства экспертности, книги, выступления, отзывы. Нужен тест-драйв, тестовая встреча, на которой в том числе нужно проверить химию между вами и коучем. Вы должны быть на одной волне, вам должно быть удобно и комфортно заниматься изменениями и не страшно и не скучно идти к цели в тандеме, в связке. Какие качества и компетенции важны для коуча? Искреннее любопытство, интерес к клиенту и радость по поводу его успехов. Умение не завидовать людям, которые умнее или успешнее. Постоянная поддержка в изменении и достижениях. Вы сразу же поверите в коучинг, когда встретите отличного коуча. Манифест работы. Знания никого не делают богаче. Надо делать, надо работать. И лучше делать это так. Работать много. Если вы работаете 5 на 7, 5 дней в неделю, а конкурент 6 на 7 или 7 на 7, вы проиграли. Много бьет мало. Важно, работа 6 на 7 или 7 на 7, это про собственника и замотивированных топов. Сотрудники работают 5 на 7. Работать системно. Бизнес – это всегда система. Система бьет хаос. Работать по приоритетам. Делать нужно многое. Все сразу сделать нельзя, поэтому важно уметь правильно расставлять приоритеты и уметь следовать им. Фокус бьет расфокус. Делать больше. Делать надо больше, чем делают конкуренты. Больше бьет меньше. Работать быстрее. Быстрые съедают медленных. Скорость бьет заторможенность. Делать хорошо, иначе как минимум придется переделывать, тогда теряешь время и скорость. Хорошо бьет плохо, а лучше бьет хорошо. Делать проще, люди и деньги тянутся к простому, не усложняйте, упрощайте, простое бьет сложное. Делать по-другому, делать как все, кратчайший путь к демпингу, Нужен постоянный бенчмаркинг, нужны регулярные, а еще лучше, если постоянные нововведения, улучшения, инновации. Новое бьет старое. А иногда нужно перестать что-то делать. Продолжать делать что-то по традиции, по инерции, часто плохая идея, и тогда стоп, бьет, давайте не будем это трогать. Короче, делайте. Надо делать, надо взять и сделать, несмотря ни на что. Помним, под лежачий камень денежный поток не течет. Работа бьет безделье. По скриптум. У агентства недвижимости i2Club на старте был отличный внутренний слоган Думо, делай больше», дубет делай лучше», Do different, делай по-другому. Для основателей и ключевых сотрудников на старте проекта эти слова были отличным мотиватором и драйвером. Думаю, они прекрасно подойдут любому бизнесу. Сделайте свой манифест. Он бодрит. Мозговые штурмы Каждый слышал про мозговой штурм, никто не умеет проводить их правильно. А научитесь организовывать их правильно, Проводите чаще, и у вас будет много хороших идей и довольные участники. Тема. Должна быть интересной, четкой, известной заранее, за 1-3 дня. Можно попросить участников уже подумать над идеями. Организация. Помещение просторное, вентиляция отличная. Сидеть. Кругом. Уже рыцари круглого стола знали. За круглым столом меньше конфликтов и проще поддерживать контакт глазами смартфон убрать работать с отдачей помогут напитки и сладости с ними лучше думать и заполнять паузы и это подкуп в приглашении пишем с вас идеи а мы напоим и накормим большая доска для записи нужна чтобы не терять идеи фиксация придуманных идей поможет генерить новые глаза видят одно мозг придумывает что то другое хай тек альтернатива печатать на компьютере выводить на экран Мозговой штурм проводят от получаса до часа, но если креатив попер, дайте добавленное время. Участники от 5 до 12. Нужны креативные, коммуникабельные, из разных подразделений. Топы могут принимать участие, но только отключив режим босса. На мозговом штурме, как и на свадьбе, нужен «ведущий» – направлять и оживлять дискуссию, подбрасывать идеи, гасить конфликты, сдерживать гиперактивность одних, тормошить других. Нужен писарь – фиксировать на флипчарте, в компьютере, все идеи, используем диктофон для страховки. Важно, идеи лучше нумеровать, удобно видеть их общее количество и ссылаться на номер конкретный. Основные правила мозгового штурма – не критиковать, не обсуждать и не оценивать идеи во время штурма. Все это делаем потом. Мотивируйте группу на определенное количество идей. Давайте сегодня попробуем собрать 80 идей. Принимаются все идеи, даже фантастические. Давайте скупим конкурентов. И безумные. Давайте откроем офис на Луне. Ведущий улыбается, участники смеются, писарь фиксирует идею. И все. Дальше. Прелесть безумных идей в том, что они стимулируют рождение умных. После мозгового штурма отбираем лучшие идеи, авторов поощряем. Рассылаем протокол мозгового штурма участникам. Проглядывая его, некоторые догоняют и предлагают новые идеи. Нужны ответственные за реализацию лучших идей, сами они не воплотятся, распечатайте протокол, держите его перед глазами, вычеркивайте сделанное. Помним, ничто не стимулирует креативность и драйв-компании так, как быстрое внедрение идей, придуманных на мозговых штурмах. Мотивация Мотивация — это сложно. Тут задействованы мотивирование, стимулирование, демотиваторы, причины остаться в компании, стабилизаторы. Мотивация — это внутреннее, стимулирование — внешнее. Да простят меня специалисты, объединим все это словом «мотивация». Мотивация от слова «мотив». Следователи всегда ищут мотив, и вам стоит поискать. Каждого мотивирует свое. У вас 5 сотрудников —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 демократичного. Только у нас могла появиться шутка. Наш шеф так пряником отмотивировал, что синяки остались. Мотивация бывает ожидаемая и неожиданная. Ожидаемая – зарплата, бонус, премия. Неожиданное – все, что вы делаете неожиданно для сотрудника. Неожиданную мотивацию забывают последний или помнят всегда.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 Стратегию «На вырост» я придумал, когда как консультант работал с Банком Европейский. Внимательный слушатель представит в слове «На вырост» большие буквы А, Б, С. Именно так компании классифицируют своих клиентов. А. Большие клиенты, Б. Средние и С. Малые. Банк поставил задачу увеличить количество корпоративных клиентов в категории А. Крупных, И Б. Средних. Это можно было сделать двумя способами. Привлечь таких клиентов, это не просто долго и дорого, или перехватить их у конкурентов, что точно не прошло бы незаметно и безответно. Я придумал третий вариант. Вырастить своих клиентов. Часть клиентов из категории С. Маленький клиент. Подрастить до категории Б средний клиент, а часть клиентов категории Б средний клиент дорастить до категории А большой клиент. Для оптимистов сценарий вырастить клиента категории C до категории А невероятен. Слишком много всего надо улучшить и изменить за короткое время. Банк согласился с предложением, и программа заработала. И за год нам удалось выполнить все целевые показатели по переходу клиентов из категории С в Б и из Б в А. На вырост это комплексный, долгий, минимум полгода и дорогой проект. Но он окупается и ростом продаж, количеством заказов от подрощенных вами клиентов и ростом среднего чека и повышенной лояльностью таких клиентов или бизнес-партнеров к вашей компании. Последнее понятно, мы помним тех, благодаря кому мы стали лучше и больше, а еще на вырост не заставляет нервничать ваших конкурентов, вы делаете все совершенно незаметно для них. Ваши продажи растут, но не за счет привлечения новых клиентов, всегда заметная активность или за счет перехвата, воспринимается как агрессия и приводит к быстрым ответным действиям, а за счет внутреннего органического роста вашей клиентской базы. Основные инструменты выращивания клиентов я назвал ВОУ. Внимание! В частности, особое отношение, персональный контроль и опека таких клиентов. Так, сотрудникам банка, которые работали с клиентами по программе на вырост, мы изготовили визитные карточки с должностью персональный-персональный менеджер, чтобы они помнили, а клиенты знали. Обучение. И я, и другие консультанты, работающие с банком, и топ-менеджеры банка много, часто, постоянно учили выбранных клиентов. Обучение – это основа роста команд отобранных вами компаний. У – специальные условия работы, обслуживания для отобранных клиентов. Попробуйте на вырост и в вашем бизнесе. Это отличная альтернатива традиционным литгену и биздеву, бизнес-девелопменту. Не наши клиенты. В книгах по маркетингу написано, что все клиенты хорошие. Увы, это не всегда так. Есть хорошие клиенты и есть плохие. Совет. Не начинайте работать с плохими клиентами. Увольте таких клиентов. Если слово «ндак» вам не нравится, а мне не нравится, то можно использовать синонимы. Неправильные, не наши, не целевые, черные, вредные, токсичные, клиенты-вампиры. Если вы примете подход «мы не работаем с плохими клиентами», то вам надо решить, кто плохой клиент для вашего бизнеса и вашей ситуации, не привлекать таких клиентов, не начинать с ними работать, перестать работать с ними. Так вы сэкономите ресурсы и свои, и компании, нервы, время, энергию, деньги. Увольте плохих клиентов, вздохните спокойно, вы получите большую маржу от прекращения работы с ними. У вас будет больше свободного времени, вы сможете обратить свое внимание на более важные вещи, проекты. У вас появятся дополнительные силы, радость, спокойствие и энергия, освободятся ресурсы для других интересных и прибыльных задач, проектов. Не переживайте о потерях, природа не терпит пустоты, и на место уволенных вами плохих клиентов придут клиенты хорошие. Кстати, есть еще один бонус от увольнения плохих клиентов. Уволенные плохие клиенты уйдут не в пустоту, а к вашим конкурентам, и теперь у них они будут забирать маржу, время, внимание, ресурсы. Чтобы решить, кто для вашего бизнеса плохой клиент, стоит поштурмить с командой. Можете ориентироваться на следующие характеристики. Хам, матерится, скандалит, накаляет атмосферу, портит настроение выносит мозг вам и вашей команде, уводит в минус при сделке, плохо платит, задерживает платежи, создает дебиторку, дискредитирует вас в глазах других компаний, покупателей, крадет время, требует много и все сразу. Дайте мне все быстро, качественно, недорого. Покупает редко и мало, всегда и всем недоволен, обманывает, вводит в заблуждение, Умник пытается научить вас жить, перебежчик за низкими ценами, вор, мошенник, неадекват, любитель харасмонта сексист, агрессор, пранкер. Список неполный и зависит от бизнеса, отрасли. Выбор набора критериев останется за вами. Окончательное решение, кто плохой клиент, принимать вам. В одной компании, с которой я работал как консультант, мы решили, что принять решение о том, кто плохой клиент, может коммерческий директор, а уволить плохого клиента только генеральный. Важно, при старте бизнеса, в тяжелой экономической ситуации, возможно, бизнес будет рад каждому клиенту, даже двойному или тройному ндаку. Простите, это для краткости. Как увольнять плохих клиентов? Самый простой способ. Исключить таких клиентов из коммуникации с компанией, из рассылок, таргетированной рекламы, групп в соцсетях. А можно пойти грозя навстречу, написать, позвонить таким клиентам и прямо сообщить «Спасибо за сотрудничество, мы больше с вами не работаем». Вы можете испытать большое удовольствие от такого письма. В сложных случаях можно привлечь юристов. Тот, кто расставался, я про личные отношения, знает, что сделать это можно правильно и неправильно. Очевидно, что с плохими клиентами лучше расставаться так, чтобы осадка у них не оставалась. В некоторых компаниях есть протокол, как правильно расставаться с нецелевыми клиентами. Мудро. На десерт бизнес-хак. Уверен, вам понравится. Когда я встречаюсь с потенциальным клиентом и вижу, а у меня в смартфоне сохранен чек-лист моего плохого клиента, с которым я могу свериться, что это потенциально плохой клиент, я сразу же говорю, что перегружен и не смогу работать с ним. Зато потом никакой головной боли ни у меня, ни у моих коллег. Жизнь слишком коротка, чтобы работать с теми, кто вам не нравится. Нейминг. Как корабль назовешь, так он и поплывет. Лучшего начала для этого правила не подобрать. Название компании, продукта, проекта, услуги, до да чего угодно, от имени человека до названия страны, вещь критически важная. Анекдот в тему. Встречаются два новых русских, и один другого спрашивает. «Слышал, у тебя ребенок родился, поздравляю, как назвали?» Второй отвечает. «Наташа». «Неплохое имя», — говорит первый. Второй с грустью. Имя-то неплохое. Но чувствую, намучается с ним пацан. Чтобы не намучиться с именем, лучше проверить его заранее. В компании Ман Черемных и партнеры, чтобы проверить название дома, жилого комплекса компании наших клиентов мы используем чек лист из 16 пунктов. Итак, хорошее имя должно. Критерии идут в алфавитном порядке. Начинаться на букву. А, так многие специалисты по неймингу рекомендуют, всегда будете в начале списка. Иметь глагольную составляющую, сказать «яндексить» сложно, а «гуглить» мы говорим. Быстро и хорошо запоминаться. Быть перспективным, иметь зонтичный потенциал, переноситься на новые категории продуктов, услуг, виды деятельности. Быть коротким, а если длинное, то хорошо сокращаться. Когда мы придумывали названия Ман, Иванов и Фербер», мы уже знали, что рано или поздно мы будем «Миф», поэтому так издательство и назвали. Быть красивым, эстетичным, привлекательным. Быть международным, звучным на нужных языках, хорошо переводиться на разные языки. Важно, если у вас глобальные планы. Быть однозначным, понятным, считываемым сразу, соответствовать целевой аудитории. Вызывать правильные, нужные ассоциации, быть позитивным. Просто писаться. В МАН Иванов и Фербер не страдал только Михаил Иванов. Я был МАН, Маркс, Маск, Миша Фербер, Цербер или просто другие. Просто произноситься, тут же проверяйте, как ими склоняется. Для дома, например, проверочный вопрос, где живешь, а для продукта, чем испачкался. Быть регистрируемым. Тут же проверяйте будущие доменные зоны, в некоторых сложно сразу найти нужное доменное имя. Быть современным, быть уникальным. Как мы видим, подобрать новое имя сегодня непросто, но чек-лист поможет не допустить ошибок, не забыть нужное, важное. Возвращаясь к анекдоту в начале, один мой слушатель как-то рассказал, что они с женой имя сыну по моему чек-листу проверяли, Благодарил потом, сказал, что ренейминг сделали, и сейчас очень довольны. Видите? Работает. Обучающее мероприятие. Обучающие мероприятия мастер-классы, воркшопы, семинары, практикумы, конференции, форумы. Это один из методов обучения, один из восемнадцати и он может быть в топе ваших инструментов обучения, если использовать его правильно. Я хожу на обучающее мероприятие для решения трех задач – получить новые знания, получить ответы на мои вопросы, познакомиться с интересными для меня людьми, как спикерами, так и гостями. Чем больше знаний, инсайтов, мыслей, идей я унес, чем больше хороших ответов на свои вопросы получил чем с большим количеством интересных людей познакомился тем лучше обучающее мероприятие иногда это лучший способ выйти на нужного человека однажды я специально на день улетел в другой город чтобы пять минут поговорить с важным для меня человеком во время кофе брейка и оно того стоило кстати кофе брейки не для кофе несмотря на название а для того, чтобы пообщаться с как можно большим количеством людей, в том числе и со спикерами, задать вопрос, быстро проконсультироваться, подписать книгу, сделать совместную фотографию, отметиться в соцсетях. Визитная карточка – необходимый элемент нетворкинга на обучающих мероприятиях. Без них сложнее знакомиться и запоминаться, берите их больше, и, конечно, они должны быть продающими. Обучающее мероприятия делают спикеры, организация, от регистрации до фоллапа после мероприятия, нетворкинг, ведущий, площадка и питание. Мелочей тут нет, любая может испортить обучающее мероприятие. Нет навигации в локации, очередь на регистрацию, организаторы не улыбаются, нет кофе с утра, не хватило чашек во время кофе-брейка или рабочей тетради, неудобные стулья. В аудитории жарко или наоборот холодно, вы просили веганское меню, а его нет, задержка по расписанию, спикер несет пургу, организаторы должны учесть все-все-все. Нет хорошего обеда, нет хорошей оценки от участников обучающего мероприятия. На обедах и кофе-брейках лучше не экономить. Особенно важны спикеры, их настроение, включенность, слайды, контент. Темп речи и подачи слайдов, пунктуальность, чувство юмора могут усилить или снизить эффект обучающего мероприятия. Хороший организатор обязательно напомнит спикерам обо всем этом. Я считаю, что на обучающее мероприятие надо выбираться минимум раз в квартал, себя показать, других посмотреть и послушать. Придя на мероприятие, используйте время на 100%. Внимательно слушайте и важное записывайте. Задавайте вопросы, не забудьте представиться. Так вы можете продать и себя, и вашу компанию. Знакомьтесь, а потом используйте полученные знания и поддерживайте установленные связи. Отзывы.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 офлайн отзывы в красивых и нестандартных рамках, то есть не прямоугольных формата А4, отличное украшение офиса. Технологии позволяют сегментировать онлайн-отзывы по отрасли, должности отзыванта, решаемой задачи. Можно сильно удивить клиента. Вот отзыв вашего коллеги на Bitrix24. Он, как и вы, коммерческий директор, и он из вашей отрасли, только в Казахстане. Им все зашло.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 Я не знаю, чем заканчивается ваша воронка продаж, может, поступлением денег, может, фактом получения закрывающих документов. У меня, как у консультанта, она заканчивается получением отзыва. И если клиент отзыв зажимает, значит, я не доработал. Мотивирует. Сколько нужно отзывов? Формула простая. Сколько клиентов, столько отзывов. Чем больше времени проходит с момента завершения работы с клиентом,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 Собирать отзывы — задача маркетинга. Вот вам еще одна причина нанять маркетера. Размещать ли критические отзывы? Да, когда они указывают на ваши объективные недостатки, которые вы уже исправляете или исправите в ближайшее время. Нет, резко отрицательные. Они могут прилететь и от ваших конкурентов. Звезды или обыватели? Зависит от бизнеса и продукта. Звезды зажгут фанатов. Но в последнее время мы не особо им, звездам, верим. Куплено, думаем мы. И это, как правило, действительно так. Отзывы клиентов нужно использовать везде. В рекламных, коммерческих и маркетинговых материалах. Онлайн и офлайн. Отзывами бизнес не испортишь. Отчеты. На вопрос, что важнее, отчеты или работа, однозначного ответа нет. Бумажная работа тоже важна. То, как вы делаете планы, отчеты, другие документы, важно и критично для любого менеджера, фрилансера, руководителя или бизнеса. Увы, отчеты надо составлять, ведь как без них другие узнают о том, что и как вы сделали? Для меня отчеты зло. Мне нравятся слова Питера Друкера Секрет японцев в том, что они не делают доклады о работе, а работают. Я ненавижу бумажную работу, а отчетность любого рода приводит меня в тихий ужас. Точнее так, маленькая отчетность в маленький ужас, большая в большой. Избегать бумажной работы или минимизировать ее, мне помогают делегирование, всегда найдется сотрудник, для которого отчетность несложность. Назначенный себе пряник, вот сделаю отчет и пойду на прогулку. Торг с заказчиком, тут все очевидно, давайте обойдемся без отчета. Мои принципы, я делаю отчеты на одной странице или максимум на пяти слайдах, и, кстати, это правда. Если отчеты приходится делать, делайте их классными. Смотрите, что можно перенять у других для их улучшения. Пишите кратко, длинные документы на нормальных людей хорошее впечатление не производят. Документ, в котором вся информация представлена на одной странице – редкость. Но он работает, его точно читают. Если вам нужно сделать документ большего объема, то вместо стандартной схемы «Введение», «Основная часть», «Заключение», «Приложение», используйте схему «Введение», «Заключение», «Выводы», «Основная часть», «Приложение». Обычно в таком порядке длинные документы и просматривают. Начинайте каждый следующий раздел с новой страницы. Нумеруйте страницы. Например, 3-10. Так сразу понятно, что это третий слайд из 10. Делайте двойные пробелы при перечислении ключевых пунктов. Печатайте крупными буквами. У большинства руководителей не стопроцентное зрение. Не размещайте на одной странице более двух графиков или рисунков, используйте выделение цветом. Не завидую тому, кто работает в компании, в которой царит культ бумаги. Тут слова принимаются за действия, переписка, собрания, конференц-звонки и доклады, за дела. Но победить систему бюрократов в открытом столкновении практически невозможно, увы. Ни одному менеджеру в мире не удалось привлечь и удержать клиента с помощью форм, отчетов, корпоративных презентаций и докладных записок. Ни одному менеджеру не удастся получить бюджет или представить новую программу без хорошо подготовленного документа. Просто нужно найти баланс. Хорошей работе должны соответствовать хорошие документы. Немного хороших документов.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 Оставаясь деловыми партнерами, люди с годами меняются. Это может испортить и отношения, и бизнес. Сойтись легко. Разойтись легко – сложно. Будете разводиться с партнером – разводитесь хорошо. О бывших партнерах – как о покойниках. Или хорошо, или ничего. Перехват. Перехват – это угон клиентов у конкурентов. Многие предприниматели стесняются заниматься перехватом, думают, что это неэтично. Не переживайте, даже очень известные компании делают это. Например, Apple. Некогда они сделали и продвигали инструкцию по переходу со смартфонов на Android на смартфоны Apple, а потом еще запустили серию видеороликов «Why Switch?» «Зачем переключаться», показывающих преимущества смартфонов Apple перед конкурентами. Делай как Apple. Вот что можно и нужно сделать для перехвата широкими мазками. Решаем, кого мы отжимаем, как, когда и у кого. Выберите, например, 10 клиентов, на которых вы сможете отработать технику перехвата. Назовем их «перехватные клиенты». Смотрим, сколько перехватные клиенты покупают у ваших конкурентов и почему они работают с ними. Понимаем, кто в перехватной компании ЛПР, ЛВПР и ЛДПР, лицо, действительно принимающее решение. Формируем группу менеджеров-перехватчиков. Менеджеры-перехватчики — это элита отдела продаж, лучшие из лучших. Продавать — непростая работа, перехватывать клиента — сложнейшая работа. С перехватчиков не снимается ответственность за выполнение их персонального плана продаж, но у них появляется дополнительная зона ответственности и возможность большего заработка. Формируем планы их мотивации и обучения. Создаем группу поддержки перехватчиков. Маркетинг готовит инструменты маркетинга для отдела продаж и создает поводы для встречи. У перехватчиков должны быть все необходимые инструменты, которые они смогут использовать до встречи с клиентами, на встрече с ними и после встречи, визитки, фак, рекламные материалы, презентации, сувениры и подарки. Если перехватчику нужна поддержка от генерального директора, его заместителя, заместителей, перехватчик должен ее получить. Делаем перехватным клиентам предложение, от которого нельзя отказаться. В создании такого предложения должны помочь все подразделения компании. У перехватного клиента все хорошо и без вас, поэтому ценна любая идея, любая поддержка, помощь и любое предложение, повышающее ценность вашего предложения. Тестим. Теперь вы готовы. Возьмите одного-двух клиентов из отобранных 10 и попробуйте их переманить. Делайте вывод после каждого контакта, после каждой попытки. Учитесь на ходу. Улучшайте предложения, совершенствуйте работу перехватчиков и команды поддержки. Масштабируем. С учетом полученного опыта можно начинать работу и с другими клиентами, перехватывая их частично или полностью. И еще. Можно начать перехватывать клиентов не только у прямых конкурентов по отрасли, но и у косвенных. Например, фитнес-центр должен думать не только о том, как перехватить клиентов у конкурента-соседа, Ну и как конкурировать против занятий дома или на улице. Перехватывайте клиентов у конкурентов. Порой это единственный способ роста на стагнирующих рынках. Совесть вас мучить не должна. Это бизнес. Не будете перехватывать вы, будут перехватывать у вас. Поэтому не забывайте про клиентоориентированность Плохие новости. Есть бизнес, будут и плохие новости, и нужно уметь правильно сообщать их клиентам. Плохие новости можно разделить на новости про ошибки и новости про изменения. Ошибки. Брак, нужного товара не оказалось на складе, задержали поставку, пересортится в отгрузке, невозможно получить подменку. Изменения работы, неприятные для клиентов или бизнес-партнеров повышение цен, отмена скидок, изъятие товара из продуктовой линейки, переход с постоплаты на предоплату, сокращение поддержки партнеров. Вот несколько принципов, которые помогут смягчить плохие новости, сохранить репутацию и хорошее отношение с клиентами и или бизнес-партнерами. Сообщаем сначала плохие новости, потом хорошие. Если плохих новостей несколько, то все плохие новости сообщаем сразу пакетом, без нюансов. Хорошие новости выдаем одну за другой, сообщая детали и подробности. То есть плохие новости быстро проезжаем, хорошие смакуем. Не тяните. Чем раньше вы сообщите о плохих новостях, тем лучше. Не надейтесь, что все рассосется. Ситуация может измениться в лучшую сторону, но в жизни такое случается редко. А еще, если вы будете тянуть и откладывать, Ваш клиент узнает о плохих новостях от ваших конкурентов, а уж они подадут новости так, как выгодно им. Используйте правильный канал передачи. Выбор тут небольшой. Далее каналы сообщения плохих новостей в порядке снижения теплоты общения. Личная встреча, видеозвонок, телефонный звонок, электронное письмо, официальное заказное письмо. Чем неприятнее новости, тем более персональный, а значит и более теплый, нужен канал. Фан сглаживает печали. Кашу маслом не испортить, а плохие новости – подачи с чувством юмора. Улыбните клиента, и он, вероятнее всего, вас поймет и, возможно, простит. Как-то встретилось такое веселое сообщение извинения о задержке поставки от продавца интернет-магазина. «Привет, друг!» Согласно сообщению из офиса, французские военные самолеты бомбят Сирию. В Перу почтовые забастовки. В Чили произошло землетрясение 5,5 баллов. В Финляндии почта начала забастовку. Малайзию накрыли сильнейшие ливневые дожди. Так что ваша посылочка немного задержится. Ну как тут ни понять и ни простить. Предлагаете решение. Клиент должен видеть, что вы ищете решение возникшей проблемы. Рассказывайте, что вы собираетесь делать, чтобы исправить ситуацию, предлагайте альтернативы. Оставайтесь на связи. Если у клиента останутся вопросы, отвечайте быстро и четко. Учитесь сообщать плохие новости правильно. Нужный навык. Помните о важности покупателя. Джек Митчелл в книге «Обними своих клиентов» пишет, Думайте в первую очередь о покупателе. Сделайте это образом мыслей. Представьте, что он император или императрица. Думайте о покупателях. Нет ничего более важного. Совет хороший. Установка правильная, но не каждый сотрудник российской компании сможет представить, что стоящий перед ним покупатель император или императрица. Потребуются другие установки. У нас иной менталитет, чем у американцев чтобы создать у сотрудников, клиентам, как говорит молодежь, респекту-уважуху. Вот несколько альтернатив, которые вы сможете использовать для создания правильных установок в работе с покупателями сами или предложить их сотрудникам, работающим с покупателями. Журналист-блогер. Можно представить, что покупатель, стоящий перед вами, известный журналист или популярный блогер, Если вы обслужите его хорошо, он напишет хорошую статью «Пост». Обслужите плохо, статья «Пост» будет разгромной и вас уволят. Рекорд-продаж. Можно представить, что очередной покупатель может поставить вам новый персональный рекорд-продаж. Такая установка будет сильно мотивировать сотрудников-достигаторов. На старте работы издательства «Ман, Иванов и Фербер» Я иногда по вечерам работал продавцом-консультантом в книжных магазинах, которые продавали наши книги. Так я создавал лояльность к нашему издательству у магазинов, разговаривал с нашими фанатами и ловил инсайты. И, конечно же, продавал. И одному покупателю магазина «Москва» я как-то смог продать аж 17 книг в одни руки. Удивились все. Руководство магазина — штатные продавцы-консультанты. Да я и сам удивился. Ну, бывало, продавал 5-6 книг, а тут сразу 17. Но каждый раз, когда я продаю наши книги, как правило, на мастер-классах или форумах, я помню про свой рекорд и постоянно стараюсь его побить. И вот недавно я это сделал, продал 20 книг. Правда, не в магазине, а на своем мастер-классе. Установка на рекорд работает. Стоимость клиента на всю жизнь. Визуализируйте стоимость клиента на всю жизнь, слушайте соответствующие правила, напоминайте о ней сотрудникам, и они будут видеть в каждом покупателе не средний чек, а стоимость клиента на всю жизнь, а это гораздо большая цифра. Можно нанести этот показатель на визитку или бейдж сотрудника, сделать такой значок, повесить плакат в офисе переговорных. И только сотрудники будут знать и помнить, что такое 1,4 миллиона или 220 тысяч. Тайный покупатель. А можно представить, что покупатель, с которым вы сейчас работаете, тайный покупатель. И после общения с вами он напишет отчет вашему руководителю. Хорошо работаешь, хороший отчет, благодарность от руководителя, плохо работаешь, плохой отчет, выговор. Близкий человек. И, наконец, можно представить, что стоящий рядом с тобой покупатель не чужак, а близкий для тебя человек. Друг, подруга, мама, папа, любимая тетя, бабушка или дедушка. Вариантов тут много. Для близкого человека плохо работать не будешь. В общем, не просто думаем о покупателях, но и создаем правильные установки в сознании при работе с ними. Тут перебора быть не может. Предпринимательство. Предпринимательство — это непросто, особенно в нашей стране. Сложно найти нишу, сложно отстроиться от конкурентов, сложно собрать команду и сохранить ее, сложно защитить свой бизнес, сложно, тяжело, больно. Но все равно предпринимательство манит, и только попробовав, вы сможете сказать, ваше это или не ваше.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 Оглядываясь в прошлое, вижу, что счет в мою пользу. Бизнесов работающих больше, чем закрытых. Почему сальдо положительное? Во-первых, опыт. Я начал первый бизнес 40 лет, набравшись опыта наемным менеджером. Миф был уже вторым, а последний, и я не уверен, что он последний, проект i club мы запустили в этом году. И во-вторых, у меня отличные партнеры.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 Чтобы продавал каждый, можно сделать многое, воспитывать гордость за компанию, научить его речи в лифте, проводить обучение и внутренние тренинги, давать каждому визитки, рекламные материалы, бонусные книжки и образцы продукции, использовать автоподпись и сторителлинг, и не только можно, но и нужно. Харви Маккея, известного американского предпринимателя, производителя обычных бумажных конвертов, в интервью спросили, «Сколько человек у вас в компании?» «Пятьсот», — ответил Маккей. «А сколько занимаются продажами?» — последовал очередной вопрос. «Пятьсот», — улыбнувшись, ответил Маккей. Так должен отвечать любой руководитель. Божественно, когда в компании есть сотрудники-евангелисты, те, кто помимо основной работы активно участвует в продвижении решений компании, этакие неформальные медиаперсоны, Они могут и должны выступать перед партнерами, клиентами и сотрудниками, писать классные тексты, отстаивать бренд и решения компании постоянно и повсеместно. Бывшие сотрудники — это не бывшие влюбленные. Не стоит вычеркивать их из жизни. Они должны оставаться рекламными носителями, удаленным отделом продаж, наставниками и адвокатами дьявола, людьми, которые могут критиковать вас, не боясь ничего. F&F – подход, который помогает превратить в продавцов друзей и членов семьи сотрудников. Цинично, скажете вы, но так делают в США, в Азии, в Европе. Почему бы не попробовать в России? Высший пилотаж, когда продавать вас, начинают ваши клиенты. Особенно хорошо продают клиенты-новаторы, клиенты-ведущие-пользователи, клиенты-фанаты, клиенты-евангелисты и звезды, Последняя правда, как правило, за деньги, если они не ваши друзья. Чтобы покупатели стали продавцами, можно и нужно делать многое. Проводить опросы, делать конкурсы и кросс-промоушен, дарить подарки и дипломы, сертификаты, превышать ожидания, работать ВАУ, использовать купонные книжки, отзывы и истории успеха, включить подход «Продает клиент».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 Все подразделения и все сотрудники компании должны понимать, откуда в компании берутся деньги. Подсказка – не из бухгалтерии, и максимально помогать отделу продаж. Ты или продаешь, или помогаешь продавать, тогда ты полезен бизнесу. Удивительно, в вузах учат на бухгалтеров, маркетологов, пиарщиков, логистов, и не учат на менеджеров по продажам, а это самая распространенная профессия. Когда говорят о продажах, часто путают продажи и управление продажами. Продажи, если сильно упростить, это когда человек продает человеку. Управление продажами, когда кто-то управляет теми, кто продает другим. Кто номер один в управлении продажами в России? Радмила Лукич. Его больше с нами нет. Но пока продаются его книги, претендовать на первенство в этой категории сложно.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 Компания может продавать напрямую и или через партнеров. И тут многое зависит от пропорции прямых и партнерских продаж. Но никогда нельзя относиться к партнерам хуже, чем к своему отделу продаж. Есть продажи B2B, бизнес продает бизнесу, B2C, бизнес продает покупателям, B2G, бизнес продает государству. Но как ни крути, это всегда продажи p 2 p Люди продают людям. Всяк живет что-то продавая, сказал Стивенсон. Это почти завет. В продажах вы или нет, вы продаете всегда себя, что-то или кого-то. Продажи по телефону Патент на телефон в далеком 1876 году получил Александр Грэм белл Телефонный маркетинг появился в середине прошлого года. Термин «телемаркетинг» в начале 70-х годов прошлого века. Грабли, на которые наступают звонящие-продающие, не меняются десятилетиями. Далее об основных ошибках при продажах по телефону и советы, что делать. Голос — основной инструмент менеджера по продажам. Если голос не такой, как надо, тихий, громкий, неприятный, продаж не будет. Темп, тон, тембр, ритм, интонации, громкость. С помощью голоса вы управляете впечатлениями клиентов и своими продажами. Звучание голоса определяется позой, важные звонки лучше делать стоя, осанкой, артикуляцией, лицевой экспрессией. Начинайте всегда медленно, и не надо водопада слов. Звонить нужно тому, кто принимает решение о покупке, кто распоряжается деньгами в компании или в семье. Всегда интересуетесь, удобно ли сейчас собеседнику говорить. Время звонка имеет значение. Иногда стоит позвонить после окончания рабочих часов. Секретарь ушел, и функцию привратника выполнить уже не может. Учитывайте часовые пояса. Не будите клиента, он потеряет сон, вы клиента. Нет скриптам. Покупатель хочет общаться с человеком, а не с машиной. Учим скрипт, но говорим не по нему. Добавляем эмоций, попробуйте говорить с маской для сна на глазах, так вы отсечете зрение и уйдете вслух. Золотое правило в любых продажах, меньше говори, больше слушай. Подстраивайтесь под собеседника, заставьте клиента говорить, и он сам купит ваш товар. Помним, и по телефону имя человека самый приятный для него звук, когда товар, услуга, дорогие, продаем не их, а встречу. Звонок Лишь касание, продажи делаются на встрече, продавайте ее. Продажи в лоб не работают, клиенту нужно помогать купить. Если человек не понимает ценности продукта, он его не купит. И по телефону продажи начинаются после первого «нет». Чем быстрее наберешь нужное количество «нет», тем психологически проще принимать отказы и работать дальше. Не можете дозвониться со своего номера до клиента, Пишите ему в WhatsApp. Не отвечает? Пишите с корпоративного мессенджера. Многие лучше реагируют на запросы с корпоративного мессенджера с логотипом компании. Перевод общения в мессенджер позволяет подключить помимо слухового канала зрительный. Можно и нужно отправлять полезные материалы, презентацию, отзывы, ссылки. Плохое качество связи, плохие продажи. Доказано, оптимисты продают больше, пессимистам тут не место. Не умеешь слушать и слышать? Говорить бесполезно. Правильный разбор звонков улучшает результаты. В телепродажах побеждает статистика, больше звонков – больше продаж. Каждый день, даже каждый час должен быть план по звонкам. Сегодня продавать по телефону без IP-телефонии, CRM, виджетов и аналитики – прошлый век. Белл бы вас не понял. Работа с трендами Пару лет назад я работал с одной компанией как консультант, и одной из задач, которую они мне поставили, было «Хотим разобраться с трендами и понять, что нам надо делать, а что нет». Над этой задачей я работал с одной из сотрудниц отдела маркетинга клиента и неформально называл ее «Тренд-шеф». Кличка прижилась. Хорошо, если и в вашей компании появится сотрудник отдела маркетинга или развития бизнеса, который станет координатором и драйвером работы над трендами. «Тренд-шеф» — это звучит гордо. С трендами я рекомендую работать так. «Тренд-шеф» — компания, заинтересованная в правильной работе с трендами, должна выделить отдельного сотрудника. Это дополнительная нагрузка для штатного сотрудника. Его, ее задачи – сбор трендов из открытых источников, их первичная оценка. Тут отлично подойдет фильтр оценки идей фильтры «Манна», которые можно бесплатно загрузить в App Store или Google Play, и координация работ по реализации трендов. Тренд-комитет. Тренд-комитет — это регулярные встречи топ-менеджеров компании и руководителей заинтересованных служб, подразделений, посвященные рассмотрению и защите трендов. Здесь тренд-шеф и представляет новые интересные тренды. Лучше всего делать это при помощи презентации. Подача должна быть простой, название тренда, понятное объяснение, предположение о полезности для компании. Важно уметь объяснить тренд простыми словами. Зачастую это непросто, так как название тренда сходу не считывается даже теми, кто хорошо знает английский язык. Вот попробуйте понять, что такое rich content, дезинтермедиация или геофенсинг. Если трендов много, можно сгруппировать их по функциям – маркетинг, продажи, стройка, финансы, HR – или по блокам, например, онлайн или оффлайн. Потом дискуссия и отсев неперспективных трендов. Реализация трендов. Интересные тренды компания берет в работу. Например, отдел продаж копает тему о монеканальности, маркетинг разбирает внутри себя, как использовать реч-контент. HR анализирует возможности использования искусственного интеллекта для найма персонала, а финансовый отдел вместе с директором по производству просчитывает эффективность аутсорсинга. На следующем тренд-комитете каждый отдел рассказывает о своих выводах и о дальнейших шагах по реализации тренда, если он оказался интересным, а тренд-шеф представляет очередной обзор трендов. Резюмируем. Тренд-шеф плюс тренд-комитет плюс реализация трендов. Так сказки, зачеркнуто, тренды и становятся былью. Рекомендательный маркетинг.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 Если вас совсем не рекомендуют, это агония бизнеса, стоит это признать и закрыться. Риски Совершая покупку, покупатель рискует. Каждый. Всегда. На любом рынке. От B2C до B2G. Но в правильном бизнесе клиенты не должны чего-то бояться и чем-то рисковать. Специалисты выделяют 6 типов риска. Функциональный Купленный товар, услуга, не работает, не действует так, как ожидалось, рекламировалось, требовалось. Финансовый. Риск, что товар окажется по качеству ниже своей стоимости или не столь экономичным, выгодным, как ожидалось. Сюда же относится риск, что товар окажется неисправным, потребует замены или ремонта. Временной. Риск потратить время на выбор альтернативного, лучшего решения, которое не стоит потраченных усилий. Сюда же относится потеря времени при необходимости разбираться, жаловаться, обращаться в сервис-центр. Физический. Риск, что товар или услуга смогут причинить физический ущерб, представлять опасность для здоровья или экологии. Многие покупатели начинают принимать этого внимания при покупке. Социальный. Риск вызвать неодобрение сделанного выбора и покупки членами семьи, друзьями, коллегами или руководителем. В этом отношении гениальной была реклама со слоганом «Еще никого не уволили за то, что он купил компьютер X». Психологический. Риск, что выбор вызовет неудовлетворение, ощущение неудачи, приведет к потере уверенности в себе, самоуважения. Если риски неизбежны и всегда являются частью покупки, то почему бы вам не предугадать все возможные и потенциальные риски, все тревоги и опасения клиентов и правильно их отработать, как говорится, пойти грозе навстречу. Сделайте документ «Антириски». Вот возможные риски, и вот что мы можем сделать, делаем, сделаем, и вашим менеджерам по продажам будет проще работать с потенциальными покупателями. А если пойти еще дальше и разместить эту информацию на сайте, в блоге, в буклете, в приглашении о сотрудничестве или коммерческом предложении? Это не займет много времени, но так вы сделаете просто невероятную с точки зрения позиционирования вещь. Теперь вы можете говорить покупателям, клиентам и новым бизнес-партнерам, что ваш бизнес – бизнес без угроз, опасений, стресса и рисков. Посмотрите, как это привлекательно звучит. Я часто предлагал такой подход своим клиентам и всегда слышал от них «классная идея, мы делаем, главное сделать это быстрее ваших конкурентов». Тут точно есть временной риск, ваш конкурент может сделать это быстрее вас. Роли клиента У каждой компании есть клиенты, но не каждая эффективно использует их потенциал. Все продают своим клиентам, но с помощью клиентов можно делать гораздо больше. Клиенты могут давать обратную связь, указывать вам, что работает плохо, критиковать, хвалить, благодарить ваших сотрудников и продукты, услуги, предлагать хорошие идеи, давать лиды. Подробнее обо всем этом можно прочитать в книге «Фидбэк». Клиенты могут оценивать других ваших клиентов, ваших сотрудников и ваши решения. Они могут поддерживать ваших новых клиентов, помочь вашей техподдержке, снять с нее нагрузку. Они могут придумывать то, что вам требуется. Нужен новый слоган, хотите придумать новый продукт, провести АБ-тестирование, проведите опрос или конкурс с призами и поразитесь креативности ваших клиентов. Помним, чем интереснее приз, тем больше идей. Клиенты могут продавать. Да-да, это не опечатки, продавать. Прочитайте книгу «Продает каждый», в ней описано более 10 способов, как они могут это делать. Клиенты могут рекламировать вас. Я уверен, что рекламный контракт с реальным покупателем порой лучше, чем с кинозвездой, известным певцом или спортсменом. Покупатели поверят последним меньше, чем реальному пользователю. Клиенты могут рекомендовать вас. Рекомендации работают лучше, чем реклама, ведь это не за деньги, а от души и сердца, и это бесплатно. На рынках B2B используется подход Users Group, когда компания дает своим клиентам-новаторам попробовать товар-новинку раньше других и использует мнение этих клиентов для продвижения решения другим клиентам. А некоторые клиенты могут даже придумать новый продукт или значительно улучшить существующий. Таких клиентов на Западе называют «ведущий пользователь». Например, для автопроизводителей такими клиентами являются автомастера, владельцы автомастерских и профессиональные водители. Каждая компания должна знать своих ведущих пользователей и вовлекать их в улучшение создания продуктов. Это умно и выгодно. Клиенты могут быть вашими тайными покупателями. Вы можете сэкономить на профессиональных тайных покупателях и каждого своего покупателя превратить в тайного. Пусть они ищут ваши косяки и недостатки, а их мотивацией будут баллы, бонусы или подарки. Запоминаем, чем больше клиенты делают для вашего бизнеса, тем лучше, только лишь покупать сегодня этого слишком мало. Скорость. Жить в современном обществе плавно, медленно, не спеша – это привилегия, и это очень сложно. Slow life – замедленная жизнь для тех, кто уже все познал, больных или пофигистов. Они и практикуют слоучтение, еду, спорт, развлечение, путешествия, секс и тому подобное. Если человек может позволить себе жить медленно, то бизнес так не может, ты или быстрый, или вне рынка. Для каких-то компаний скорость – это новая ценность, как качество или клиентоориентированность, а для кого-то – базовая характеристика работы. Скорость бизнеса определяется скоростью основателя, первого лица, скорость работы департамента – скоростью его руководителя, скорость сотрудника – скоростью работы его руководителя. Мы стали нетерпимых коллегам-мдакам. Спасибо книгам из серии «Не работайте с мдаками». Работа с ндаком-тормозом – худшее, что может случиться. Некоторые компании вводят награды сотрудникам за скорость и наоборот. В одной компании есть титулы «Мистер Скорость» и «Мистер Тормоз». Все хотят получить первый и никто второй. Прекрасная демотивация тормознутости. Постоянно спрашивайте клиентов и бизнес-партнеров, где мы тормозим, где мы можем ускориться. Слушайте, фиксируйте идеи. И в одной компании, в которой я провел корпоративный тренинг, появилась сотрудница, которая начала отвечать за ускорение компании с поддержкой руководства, планом, бюджетом, KPI в статусе вжик-менеджера. Вжик, вжух, сделано. Как этого не хватает многим нашим компаниям? Если вы хотите ускорить свою компанию, включайте бенчмаркинг. Смотрите на лучшие практики других компаний и отраслей. В чем секрет их скорости? Повторяйте то, что можно повторить. Копайте внутренние резервы. Пройдитесь по бизнес-процессам. Осознайте, где и как компания может ускориться. Быстрые бизнес-процессы – быстрый бизнес. Автоматизированное всегда быстрее ручного. Спурты. Еще один способ ускорить компанию. двигайтесь к цели быстрыми рывками. И помните японскую мудрость – быстро – это медленно, без перерывов. У меня есть девиз – «Все всегда можно сделать лучше». Он легко трансформируется во «Все всегда можно сделать быстрее». Только для начала решите – вам это нужно? Совещание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 Когда я стал директором, правило стало другим, можно не проводить совещания, не проводим, больше в книге маркетинговая машина. Хорошее совещание начинается и заканчивается вовремя, в нем участвуют только те, кто нужен, и чем меньше людей, тем лучше. У хорошего совещания есть цель, решение задачи или проблемы на нем принимаются решения, ведется протокол, желательно не более одной страницы, и следующие совещания начинают именно с этого решения. Когда вы прочитаете книгу «Совещание по Адизосу», ваша деловая жизнь уже не будет прежней, только перечитывайте ее время от времени, а то все быстро забывается. Стоп-лист В бизнесе можно сделать что-то новое. Можно делать лучше то, что уже делается. И можно прекратить что-то делать. Последнее у бизнеса получается хуже всего. Роберт Таунсенд, автор книги «Сломай систему», как-то сказал, примерно в 11 раз легче начать что-то, чем прекратить что-то. Вот точно подмечено. Во многих компаниях есть директор по развитию. Он, в числе прочего, отвечает за то, чтобы делать новое. Во многих компаниях есть операционный директор. Его задача, чтобы компания реализовывала хорошие начинания и хорошо делала то, что уже делается. Но я не слышал, чтобы в компании был стоп-директор, задачей которого было бы останавливать проекты, работы, задачи, которые не работают, не дают нужного результата. А ведь логичная идея, согласитесь. Можно попробовать по-другому, обойтись без стоп-директора. В одной из компаний, в которых я работал директором по маркетингу, наш руководитель ввел интересную практику. Каждый квартал мы анализировали, помимо новых идей, что нам следует перестать делать. В зоне особого внимания были инструменты, программы и активности, которые мы делали давно, больше года, и те, которые мы начали делать за последние три месяца. Хорошо ли работает? Стоит ли продолжать это делать? Этими вопросами мы задавались, перебирая то, что работало и недавно было запущено. Нашей задачей было вычислить и затем перестать делать ненужное, неэффективное, и наш анализ позволял создать такой список дел и активностей. Мы называли его стоп-листом. Иногда стоп-лист получался длиннющий. Удивительно, как много всего мы делали просто по инерции, не вникая в эффективность и целесообразность реализации. Я всегда за то, чтобы маркетинг пробовал делать новое, но я уверен в том, что периодически нам нужно отсекать программы, инструменты, направления и активности. Неэффективные, когда овчинка выделки не стоит, зачем вообще продолжать их делать, затратные, Нужно искать менее дорогостоящие варианты и дублирующиеся. Это делают или могут сделать другие подразделения компании. Бизнесу надо находить время и думать, что делается зря или слишком дорогой ценой. И стоп-лист – это отличное упражнение, которое каждому бизнесу нужно делать время от времени. Знаете где, когда и как останавливаться.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 и для внешних клиентов, покупателей, поставщиков, партнеров. Разные внешние клиенты по-разному воспринимают точки контакта. Если вы работаете с бизнес-партнерами, поставщиками и покупателями, у вас будет три набора точек контакта. Точкам контакта нужен драйвер, ответственный сотрудник. Нет драйвера, нет результата. Если возможно, поручите точки контакта сотрудницы. Девушки в этой теме интуитивно понимают больше мужчин, лучше ее чувствуют, и они более ответственные. Антон Палыть-Чехов говорил, «В человеке все должно быть прекрасно, и лицо, и одежда, и душа, и мысли. Добавим, и точки контакта. Да, у каждого из нас есть свои точки контакта. Нравитесь вы или нет, зависит от них. Мое обещание. Сделайте точки контакта вау» и будет вам счастье, личное или коммерческое, или оба. Читайте. Точки контакта 1, точки контакта онлайн 2, 200 плюс точек контакта девелопера. Увольнение сотрудников. Считается, что увольнение подчиненных один из самых сильных стрессов для руководителя. Увольнять хорошего сотрудника еще больший стресс. И ты, и он задаетесь вопросом «За что?», но приказы начальства не обсуждаются. Причины увольнения бывают самые разные – ликвидация компании, подразделения, поглощение, слияние, кризис отрасли, менеджмента, профнепригодность сотрудника. Обязательно скажите увольняемому сотруднику, почему компания, говорите именно от лица компании, прощается с ним. Если сотрудника увольняют, потому что он не ваш, наш человек, заранее соберите и зафиксируйте факты невашести. Порой при увольнении сотрудники включают режим жестокого сопротивления. В этом случае собранные факты и пригодятся. Если вас еще никогда не увольняли, вам повезло. Если вы еще никого не увольняли, вы не можете считать себя настоящим руководителем. У меня есть непреложное правило. Я нанимал,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 Выплатите правильное выходное пособие. Оплатите услуги аутплейсмента, поиска новой работы. Если сотрудник заслуживает хорошие рекомендации, дайте ее. Если сотрудник красавчик, лично порекомендуйте его своим знакомым, коллегам по цеху. Если это возможно, замаскируйте увольнение. Дайте сотруднику сохранить лицо. Пусть это выглядит как увольнение по собственному желанию. Правильно уволенный сотрудник остается лояльным компании. Уволенный неправильно точно станет хейтером и вашим лично, и компании. Не переживайте слишком сильно за уволенных. Каждый из них найдет себе новую работу, возможно, на более высокой должности и или, с лучшими условиями, а может быть, начнет свой бизнес. Так случилось со мной. Увольняя, всегда говорите о плюсах, и возможностях увольнения – это не смерть, а новая жизнь. Формула успеха бизнеса Формула успеха бизнеса – это верхнеуровневая модель факторов успеха, которые позволяют компании и предпринимателю достигать нужных высоких показателей, как правило, это уровень продаж и или прибыли. В телекоме у операторов связи формула успеха выглядит так. Большая клиентская база плюс высокий арпу, средний чек, плюс минимальный отток. И если компания-оператор хочет вырасти, то она пашет, вджобывает, как говорит один мой знакомый, именно в этих направлениях. В ритейле, магазины, кафе, фитнесы, салоны красоты формула успеха может быть такой – большой входной поток, плюс высокая конверсия, зашел-купил, плюс высокий средний чек, плюс повторные визиты, плюс клиенты-фанаты. Для агентства, оказывающего услуги, формула успеха может выглядеть так. Высокая узнаваемость, плюс большой портфель услуг, плюс высокая стоимость услуг. Когда компания правильно составляет свою формулу успеха и работает по ней, она убивает двух зайцев, во-первых, Она прокачивает себя по важным для нее направлениям, работает над зонами роста. Вернемся к примеру с телеком-компанией. В такой компании кто-то один должен отвечать за рост количества абонентов, кто-то другой за рост арпу, и кто-то третий за сокращение оттока. Генерировать, искать лучшие идеи, повсеместно собирать лучшие практики, использовать все для роста, сокращения своего показателя. Персональная ответственность – это вещь. Во-вторых, компания фокусируется на том, что надо делать, и лишнего не делает. Критерий для «делать это или не делать» простой. Просто задавайте себе вопрос – это увеличит продажи или нет? Ответ «да» – делаем, ответ «нет» или «не уверен» – не делаем. Я еще раз повторю эту важную мысль. Будете участником семинара? Будете читать книгу, слушать подкаст или работать с консультантом? Постоянно задавайтесь вопросом, это увеличит продажи или нет? Ответ «да» – делаете, ответ «нет» или «не уверен» – не делаете. Есть у вас своя формула успеха? Отлично, рост будет надежнее и быстрее. По скриптам Простите меня за пессимизм. Я уверен, нет у вас такой формулы. Ни у одного бизнеса, который я консультировал, ее не было. А вот когда мы с клиентами ее делали и начинали работать по ней, все случалось. Тотальная прокачка, постоянный фокус и рост продаж. Ценность. Уоррен Баффет отлично сказал, цена – то, что ты платишь, ценность – То, что ты получаешь. Что же такое ценность в маркетинге? Это то, как клиент воспринимает получаемые им личные и иногда корпоративные выгоды в обмен на деньги, время и эмоции, которые он затратил. У каждого клиента в голове есть весы, и успешный он считает сделку, где выгода перевешивает время, деньги и эмоции, которые клиент потратил на выбор и приобретение продукта, услуги. Полезным будет следующее упражнение. Составьте два списка. Первый. Какие выгоды клиент получает от вашего решения и как их можно усилить? Второй. Как можно уменьшить расходы, затраты времени и отрицательные эмоции клиента? Теперь всегда показывайте, проговаривайте их клиентам. Ценность не универсальна. Даже бриллианты не обладают универсальной ценностью, Для каждого типа клиентов ценность своя. Важно понять, какую ценность для каких клиентов мы будем показывать в маркетинговых коммуникациях. Добавленную ценность можно создать для любого решения. Можно улучшить продукт или услугу и повысить реальную ценность. Можно изменить восприятие продукта и тем самым повысить уже воспринимаемую, нереальную ценность. Клиенты сами не могут на глазок определить ценность, важно донести до них все выгоды, детально и понятно рассказать, какие выгоды и как улучшат качество их жизни. Все ценности относительны и абстрактны. Относительность ценности работает даже для золота. В начале XIX века Марианна Прусская обратилась ко всем женщинам Пруссии с просьбой сдать свои золотые украшения, чтобы профинансировать восстание против Наполеона. В обмен она предлагала кольцо или брошь из железа с надписью «Я отдала золото за железо». Результат – необходимые деньги были собраны, и в течение нескольких лет ювелирные украшения из железа ценились больше, чем золотые. Обсуждайте ценность с клиентами. То, что мы считаем ценным для клиентов, с их точки зрения может оказаться бессмысленным. Клиенты могут подсказать, что именно в продукте они ценят и что в нем можно улучшить или усилить. Найдите ценность продукта, создавайте добавленную ценность, усиливаете текущую ценность, правильно рассказывайте о ценности клиентам. Умные предприниматели знают. Это лучше, чем конкурировать по цене.